н и к а Бадхин, Алексей Ширяев. Первопроходец. Пролог. Холмы молчали. Лютый мороз сковал реку, заставил слежавшийся снег скрипеть под ногами, разогнал п о л о г о в ы м птиц и зверей. Лишь м о х н а т ы е низкорослые дикие лошади ковыряли копытами наст, да отбившийся от стаи волк-сигалетка выл на презрительную луну. Свере п о й с в е т отражался от белых долов, порождал длинные тени у невысоких деревьев, делая их значительнее. Воздух пах острой свежестью и горьковатым дымком. За горбами холмов ждали лето жилища, с о б р а н н ы е из шкур, веток и желтых ребер исполинских зверей. Терпеливые люди таились от холода, шили одежду. резали каменными ножами сладковатое сало, перешептывались, смеялись, искали в шее, спали в повалку. Тяжелое д р е м а скрадывает тоску и голод, позволяет скоротать долгое время. Где-то в груди мехов за унывно плакал младенец. Ему вторили н е с ы т н ы е остромордые псы, ожидающие охоты. Скоро, скоро застучит колотушка и мужчины наденут лыжи. возьмут о с т р ы е копья, отправятся за добычей, принесут племени доброй еды. Пусть только мороз разожмет когти, перестанет перехватывать дыхание прямо у рта. Кто осмелится бросить себя на встречу смертельному холоду? Шаман, высокий, худой, с у т у л и н ы й как одно из равнинных деревьев, одетый в заиндевелый кафтан, увешанный амулетами, духи предков. На т о щ и х косицах семь священных зверей разбежались по вороту. Резная фигурка грозного духа Селли покачивается на груди в ритме песни. Ни единого слова не разобрать, только голос, что мечется полярной собой в буране, страшит и манит, завораживает и не отпускает. п р о ч н о й сети плетет шаман, не вырваться, и добыча его велика, словно олень на а р к а н е тащится следом грозный косматый дух, потрясает бивнями, трубит в ярости. Мимо дерева пройдет сельли, треснет дерево от свирепой стужи. Мимо камня пройдет и камень не выдержит. Посмотрит на робкого леминга или бессовестного п е с ц а и т е л е дышками упадут на снег. Кто сильнее мороза, кто поспорит с повелителем холодов? Шаман. По вину я с могучим голосу покидает ц е л и б е л у ю степь, подчиняясь заклятию движется за человеком. Одной ногой мог бы раздавить ничтожного, одним движением хобота расколотить о скалу, но шагает за ним покоренной упрямой волей. Мимо чахлых берез и могучих лиственниц, мимо м е д в е ж ь е й берлоги и р о с о м а ш ь и норы, мимо реки к водопаду. Затрубил селли, льдом стали быстрые струи, остановились в воздухе. Под ладонью шамана раскрылся камень, затемнела пещера в скале. Человек и дух удалились прочь с глаз луны. Скрипнул гранит, осыпался лед, закричала заполошная птаха и все. Тишина вернулась. Темное небо покрылось россыпью острых искр, легкие полосы подсвеченных облаков протянулись от края до края. Налетела поземка, словно ветер принес ее с дальних склонов северных гор. Скоро станет теплее. Уцелевшие звери выйдут из нор, уцелевшие люди, как прежде, зажгут костры вдоль извилистой речки, застучат бубны, засмеются красавицы, заорут новорожденные. За п р е л е с т н ы м и птицами отправятся изголодавшиеся охотники. И новый шаман, молодой, сильный, нарисует охрой на серой скале большую рыбу и лебедя, расправляющего крыла. И будет до утра жечь кару, обдавать дымом священные знаки, глядеть в огонь красными от недосыпа глазами. Голубая сияющая звезда поднялась над белым простором, угнездилась между оленухой и рыбаком. звезда, которой прежде никогда не было. Глава первая. Полная букачача. Бульдозер опять застрял. Он тяжело в о р о ч а л с я в сугробе, взревывая, словно древнее чудище. Из-под гусениц летели грязные комья. с т е к л а кабины почти з а л е п и л о Мотор хрипел, однако упрямый с а н с а н ы ч никак не хотел сдаваться. Давил на рычаг и б р о н и л с я скаля желтые зубы. По уму следовало позвать на помощь, но где же вы видели сибирского мужика, который сдается по доброй воле? Даже если его противник мерзлая Забайкальская степь, окружившая Букачачу. Над неравной битвой парил дрон, один из двух десятков верных глаз директора проекта. Проводя пальцем по экрану планшета, товарищ Марсель видел все: растет палаточный лагерь, зато отстают от графика второй и третий бульдозеры, пурга ползет по у з к о к о л е й к е неторопливый поезд, поднимается дымок над трубой самого важного строения в лагере – кухни, царство рыжеволосый и о с т р ы й на язык поварихи, и г р а ю ч и перекидывают друг другу железные балки чудо б о г а т ы р и и головы проломят. Так сотрясаться нечему, а вот что скафандры п о п о р т я т ни разу не исключено. И ведь отбрехиваться начнут. На Марсе, мол, и не такие нагрузки выдерживали. Готовимся к перелету, отрабатываем навыки тактического взаимодействия в неблагоприятных условиях. А еще будущие космонавты. Кумкагир, Девитаев, Рабухина, марш сюда! Отставить играть в кегли! Одного у них не отнять. Дисциплина на высоте. Приказ ребята выполнили молниеносно и убрать за собой не забыли. Железки снова легли в ровный штабель. Разглядеть лица команды за матовыми стеклами шлемов не предоставлялось возможным, но и так было ясно: виноватые и довольные. Чем балки п и н а т ь Пошли бы бульдозер вытолкали, ворчливо сказал Марсель. Видите же, с а н с а н ы ч в полный бу. Дружный хохот был ему ответом. Букачача в переводе с а в е н к и й с к о г о значила смрадная яма или попросту говоря грязная задница. Скажем честно, еще в прошлом году полузабытый поселок и вправду напоминал рассамашьюберлогу. Закрытые шахты, дышащий н а л а д а н заводик, пыльные окна дома культуры. И облезлая статуя Ленина перед ним, дело рук местного проксителя. Одно приличное здание, и то школа. Но вот из Читы пришла колонна строительной техники, понаехали люди и место ожило. Сперва полигон хотели строить чуть ближе за шестьдесят м м километром, однако стоило разрыть ковшами осеннюю мерзлую землю, как на свет показались исполинские кости. Вызвали палеонтолога из Москвы. Оказалось редчайший вид Кулиндрамеуса. а д Черт бы его побрал! Пришлось под зиму переносить стройку. Время не ждет. Товарищ Родский, столичный куратор проекта, шипнул однажды: "Силиконовая долина работает на опережение. Там тоже учатся разгонять лазеры." Хватит того, что к Венере китайцы прибыли первыми, и две станции на орбите Урана носят гордые буквы U.S.A. Не дождётесь! Хохот наконец стих. б у з д е т о ф нач! Бодро о т с у л е т о в а л Девитаев, самый р о с л ы й и самый серьёзный в отряде. Звёздный флот спешит на помощь, съязвила Дора Рабухина, з л о е х и д н а я Ленинградка. Краул, спасатели в космосе. у и л ь и кумкагира лишних слов не нашлось. Пока товарищи упражнялись в о с т р о у м и и он преодолел мало не пол дороги до бульдозера. Работа не волк, убежит не поймаешь. Остальные заторопились за ним. Глядя, как серебристые фигуры в припрыжку спешат к месту действия, Марсель тихонько вздохнул: молодежь, д е в я т а й м у старшему и двадцати пяти нет. Почему в экспедицию шлют пацанов, а не зрелых поживших людей? Конечно же Марсель знал почему. Тридцать лет полета не оставляют ш а н с ы вернуться. Но будь его воля, сам бы сел в пилотское кресло, подвинул мальчишку Эвенка куда подальше и раскрыл бы в ледяной пустоте звездный парус. Гордость Новосибирской лаборатории. общими усилиями бульдозер удалось сдвинуть. с а н с а н ы ч погрозил кулаком серому горизонту и до отказа вдавил педаль. Чудо-богатыри вернулись к своим обязанностям. Ангар сам себя не построит. Технику надо куда-то прятать. С удивительной быстротой встали на место дуги, потолочные балки п е р е п л е л и с ь с несущими опорами, оставалось лишь покрыть помещение пластиком, вставить окна и двери. Иволя Заезжай живи. В этом деле Кумкагир опять отличился. В одиночку держал крышу, пока Пурга п р о б о в а л а разорвать тонкие с виду листы, а товарищи крепили их к основе. Самый юный в команде, низкорослый худощавый эвенг выглядел слабым звеном, а был сильным. Парень работал как землеройный автомат. Проблем после него не оставалось. Быстро, четко. со смыслом и без вопросов, своевольничал, не без того, порой перерекался с товарищами, да и с начальством спорил. Не научиться держать язык за зубами, останется на земле. Марсель не раз встречал таких одиночек, крутых, смелых, способных на подвиги и растерявших задор вместе с юностью. Сам он с годами сделался с д е р ж а н н е й в прекрасных порывах. Потому и руководил, а не вкалывал в поле. Впрочем, случись что, встал бы к станку, не думая о р е г а л и я х Что там у нас? Поезд, поезд, ребята, с о б и р а й т е с ь Малыша привезли. Полные энтузиазма космонавты готовы были отправиться на станцию прямо в скафандрах. Но Марсель н а с т о я л никаких нездоровых экспериментов. В циклолете как раз помещалось четверо. Он сел за пульт, взволнованные космонавты кое-как устроились позади. Даже языкастая Дора помалкивала. Ожидание и без того утомило. Чёртовы бюрократы затянули проверку. То система передач брахлит, а то гироскоп капризничает, то угол наклона сидений на два градуса выше допустимого по инструкции. А тренироваться кто будет? Бумажка с печатью. И возраст, возраст. Девитаев притык подходит. Если старт отложат еще на год, парень отправится на Луну, в лучшем случае к Марсу, а м е ж з в е з д н о й ему как ушей не видать. Остальным оставалось немного больше. Команда успела вовремя. Малыша как раз в ы в е л и из вагона, осторожно и бережно, словно упирающегося бычка. Красавец, ничего не скажешь, новенький. с и н и й б е л ы й массивный на вид и удивительно проворный в движении. Шесть тяжелых колес могли преодолеть трясину и не повредить тонкий покров льда. Солнечные батареи на крыше превращали в энергию каждый луч света. Прозрачный купол кабины прикрывал от внешних воздействий. Разработчики утверждали, выдержит даже прямое попадание метеорита. Хотелось бы верить. Право первым в е с т и вездеход к стоянке будущие космонавты разыграли, как дети: камень, ножницы, бумага. Занявшись документами, Марсель не следил за б а л о в с т в о м но сияющая физиономия Кумкагира подсказала, кто победитель. Везунчик он и б е с с о в е с т н о этим пользуется. Везунчик он и б е с с о в е с т н о этим пользуется. И красавец, как все полукровки. Темноглазый, смугло-бронзовый, с тонкими, словно прорисованными китайской тушью чертами лица, и быстрый, молниеносный, как хищный таежный зверь, и все-таки себе на уме. Такими, пожалуй, были индейцы-проводники, способные перерезать глотку попутчику на привале. Покачав головой, Марсель остановил поток мысли. Из досье следовало, что отец Кумкагира вырос в городском интернате. Мать приехала из Москвы. Сам Илья Комсомолец окончил вуз с красным дипломом, набрал 300 часов налета и никаких черных пятен в послужном списке не отыскалось. Мало ли кто на него похож. Неощутимым движением циклолет поднялся в воздух. Удивительно, г р о м о з д к а я с виду штукенце, а управлять ей едва ли не проще, чем автомобилем. В ливень или сильную бурю Марсель старался не рисковать. но при первой возможности брал аппарат и наслаждался скоростью и простором. Здесь в степи он чувствовал себя почти как в космосе. Врачи запретили Марс после первого рейса, а вот просторы Забайкалья принадлежали только ему. Перечерченные штрихами дорог пустоши, деревья из л ь д и с т о г о хрусталя, белесые спины холмов. Кочующие стада оленей, сиротливые груды заброшек, редкие птицы, струйка дыма над лесом. Охотники что ли? Или кто из неугомонных ученых пошел по следу местных легенд? Надо будет отправить бойца проверить. А вот и малыш выписывает кренделя по з а л е д е н е л о й почве. Только держись! Дорвался комкагир, пробует технику словно новую лошадь. То крутнет, то назад сдаст, то на бок поставит. Балансировать на трех колесах вездеход тоже может. Была б ы р е к а и е ё б ы штурманул, не задумываясь. Может, оно и правильно. Слабину лучше искать здесь, на земле, и не только в механизмах. После особо крутого виража малыш рявкнул и остановился, как вкопанный. А когда снова тронулся с места, двигался совсем по-другому. мягким ходом, быстро, но аккуратно объезжая камни и рытвины. Сразу видно за рулем Дора. Девчонка горячая, но осторожности ей не занимать. Ни сучка, ни за доринки. о добрительно кивнув, довольный Марсель прибавил скорость. За малыша он больше не беспокоился. Настрой площадки по-прежнему копошился народ. Работа двигалась своим чередом, медленно. но упорно. Пурга ослабла, короткий день понемногу г а з с дальних сопок, проросших угрюмыми лиственницами, наползали густые сумерки. Недолго думая, Марсель двинул пальцем экран планшета, и над площадкой зажглись прожекторы. Да, почти на полчаса раньше. Зато людям не придется возиться в темноте, и дроном будет проще работать. В шесть прибыл малыш и во дворился в своем ангаре. Любопытствующие парни заглядывали туда и цокали языками, трогали гладкий корпус, считали лошадиные силы и прикидывали возможности. Эта зверюга любой бульдозер вытянет и не почешется. В 7.30, р ровно по расписанию коротко рявкнул гудок. К столовой потянулись усталые работяги, на ходу вытирая снегом разгоряченные физиономии. Умыться, сменить рабочие комбинезоны на термокостюмы и за столы. В тарелках уже маслянисто поблескивали ломтики сельди, щедро присыпанный зеленью крупно нарезанный хлеб пах домом. Не зря, не зря ладили печь. Румяная повариха раздавала пюре и котлеты, награждая кого добрым словом, а кого приговоркой, для да такой, чтобы Валоча краснел и Сан с а н ы ч С ней стоило дружить. до ближайшего магазина больше десяти километров, а добавка на морозе, ой, как важна! Поговаривали, что для любимчиков у рыжухи стояла и зеленоватая бутыль с подозрительным содержимым, но Марсель не допытывался. перед началом строительства он лично предупредил людей: увижу пьяным, уволю. Здесь вам не равнина, не среднерусская, чтобы ее так возвышенность, ты замернешь на смерть, а мне отвечать. И пока ни единого алкаша начальнику на глаза не попадалось. Как всегда перед тем, как поужинать, Марсель обошел столовую, с кем-то обменялся приветствием или шуткой, кого-то в полголоса расспросил о делах, извинился за задержку бумажной почты. Он умел определять настроение коллектива по малейшим нюансам: как рассаживаются, как едят, о чем треплются за столом. Сейчас поводов для беспокойства не п р е д в и д е л о с ь Строители еще не успели вымотаться и надоест ь друг другу до т о ш н о т ы День пребывал, радио и сеть работали как часы. Оживленная болтовня, улыбки, легкие споры, так что б ы поддержать обстановку. Даже в холодном неоновом свете лица людей сияли теплом. Ну и хорошая еда способствовала благодушию. По настоянию начальника в портативной теплице выращивали петрушку, укроп. и мелкие помидоры. К синтезированному мясу прибавили местную рыбу и моченые ягоды. Человек старой закалки Марсель подал бы и оленину, и медвежатину, однако н ы н е ш н и е к о м с о м о л ь ц ы отказались бы на отрез. Чудо богатыри устроились за своим столиком рядом со входом, и ужин их не особенно занимал. Оживленный д е в и т а е в что-то рассказывал, жестикулировал, чертил н а к л е ё н ч и т о искать а р т и х е м у не иначе маршрут по каменистой почве планеты, на которую не ступала нога человека. у д о р на лице играла особенная улыбка, та, с которой любая женщина кажется красивее. Ей не сиделось на месте. То поправит пышные черные кудри, то к р у т н е т пуговицу у ворота. Похоже, парень ей нравится. Не получилось бромана ы со всеми вытекающими последствиями. Не зря наверху настаивали никаких смешанных экипажей. А вот кумкагер держался спокойно, говорил мало, его внимательный взгляд был направлен на схему, а не на очаровательную соседку. Все правильно, мальчик. Завершив неизбежный обход, Марсель наконец вернулся к еде. Котлета уже покрылась пленочкой жира, пюре остыло, но аппетиту это не помешало. В тридцатом году, когда строили Севсип, со жиротвой получалось куда грустнее. По неделям сидели на соевой тушенке и кислом клейком, как глина хлебе. Молодые были, хоть гвоздями с салом корми, лишь бы дело сделать. И работали как проклятые, выматывали себя и других. Бывало и гибли ребята, как настоящие комсомольцы, и все успели. Пожалуй, одним из самых счастливых дней в жизни Марселя стал спуск магистрали. По рельсам, уложенным и его руками, руками московского интеллигента, когда-то халёными, теперь же м о з о л и с т ы м и и сильными, тронулся первый состав. Журналисты, фотографы, деятели искусств все спешили проехаться по северу Сибири. привести отчеты и репортажи, дать концерты в жарко натопленных домах культуры. с л о ж и с ь все иначе, Марсель бы тоже сидел в вагоне и строчил статью, грыз калпачок ручки, подбирая правильные слова. Но сделанного не воротишь. А что супруга по полгода мужа не видит? Ничего не поделаешь. Его надюша настоящая жена офицера и ждать умеет. Тем радостней их встречи. Дочке в а л я Вот-вот исполнится двадцать. Студентка МГУ, гордячка, москвичка и просто красавица. И к отцу относится лучше, чем он того заслужил. Но не строить испытательный полигон не пойдет, не в космос не полетит, в лучшем случае глянет трансляцию. Папка, какой ж е ты молодец. Может, оно и правильно. Столовая понемногу пустела. п о д с т у п и л а зевота. Не иначе, опять начнется снегопад. Сонный Марсель с тоской посмотрел на стакан с отваром шиповника. Врачи считали полезно, улучшает иммунитет. Но даже таланта рыжей поварихи не хватало, чтобы сделать мутноватую бурду вкусной. В палатке-то можно н а к и п я т ь воды на плитке, да забабахать нормального черного чая с нормальным кусковым сахаром. А сейчас, сейчас, сейчас уже иду. Подождите, товарищ Марсель, д е л о есть. Явление грандиозного, всклокоченного и плотного м и х и а л е к с е н к о всегда гарантировало проблемы. В лучшем случае сломался экскаватор или бурильная установка. В худшем стая белых, пушистых и хорошо откормленных п е с ц о в оккупировала площадку, располагаясь в самых неподходящих местах. Докладывайте, Михаил Артамонович, что у вас снова произошло. Почему сразу произошло? Мордатый Алексенко надул губы, сделавшись похожим на старого Купидона. Так, кое-что по мелочи приключилось. Рассказывай, Миха, не томи душу. Вздохнул Марсель. Бурильной установкой тут явно не обошлось. Такие обстоятельства, понимаете ли, без бутылки не разберешь. Пробормотал Алексенко и сразу сменил тон, вглядевшись в стальные глаза начальника. В общем, тут две новости. Какая хуже? поинтересовался Марсель и сразу понял, что обе. Оказывается, верховьях о р о ч и растет прямо из камня какой-то, извините, священный кедр, и дважды в год к нему собираются местные эвенки, праздновать тайла ло праздник ихний, короче, ленточками дерево обвешивают, танцы танцуют, оленей режут, суп кошмарный на крови варят. Как увидели, что площадки размечают под стройку. разверещались, палками своими грозились, в газету написать обещали и в обком пожаловаться. В обком пусть жалуются, пожал плечами Марсель. Дело решено на союзном уровне, а вот газета это скверно. Сам понимаешь, Миха, шум нам здесь в принципе не нужен. Про знают в крае, про знают в Москве, пропечатают в Правде, узнают в Штатах. Понял? Понял, товарищ Марсель. потупился Алексенко. Посоли им что-нибудь стоящее, водки там ящик, планшеты новые, путевки в Крым, главному медаль на пузо. Ну и дерево их драгоценное, мол, забором обнесут, чтобы нихвоинки с него не упала, а будут рыпаться, придет милиция из читы и выкинет их оттуда вместе с палками и оленями. Так и передай, понял? Алексенко покорно кивнул. А вторая проблема в чем? Из той же оперы. На реке Букачаче, там, где мы собирались нижний полигон ставить, есть водопад. У водопада в избушке на к у р и х ножках сидит шаман местный и на отрез отказывается съезжать. Одним глотком допив т о ш н о т в о р н ы й отвар Марсель поднялся и з з а стола. Проверяли же, инспектировали, докладывали никаких местных жителей. И вот тяна опять разговор за рыбу деньги. Кто мешает п е р е в е с т и подальше или прикрыть, где положено, как служителя культа? Развели религиозную пропаганду. Двадцать первый век на дворе, они все к к о лесу молятся. Кедром, священным кедром а р а ч ч о н о в поправил невесть откуда взявшийся кумкагир. Мои предки с тринадцатого века кропили стволы кумысом и украшали лентами, переняв традицию монголов, а те в свою очередь взяли ее у тибетских лам. Уйми, с ь у м н и к Отмахнулся Марсель. Без тебя тошно. Так почему шаман создает проблемы, с которыми надо идти ко мне? Зовут его т у м а н ч а Монгой, а раньше звали Саша Шаман. Слышали про такого? Марсель напряг память. Имя знакомое, но откуда? Депутат что ли? Общественник? Председатель колхоза? Ударник социалистического труда? умилно ь сложив губы трубочкой, Миха напел: "Славный город у Рульга, только горы до снега за рекою голубою бесконечная тайга. Ба, конечно знаю. Марсель подхватил незамысловатый задорный мотив. Хлещет, плещет иногда, замерзает иногда. Под л ь д о м струит в потоке величавая вода. Неужели он самый?" Том ты -то и букач а ч а товарищ начальник. Манго этот еще на границах повоевать успел, три медали получил и все задело. Потом певцом заделался, огромные залы собирал, и по телевизору его показывали, и в Кремль приглашали. Шоу его шаман Вижен г р е м е л о на весь Союз. И что он забыл в нашем медвежьем углу? Понятия не и м е ю Местные говорят, тридцать лет здесь сиднем сидит, как шаманская болезнь с ним случилась. До него старуха удаганк сидела. Цыганк что ли? Не, тоже шаманка по ихнему. Сам черт ногу сломит с и х языком. Да неважно. Беда в том, что не турнёш ь просто так мангоя, уважаемый пенсионер, не чукча с о л е ш к о й Да уж, вони не оберешься. Что делать будем, товарищ Марсель? Уныло поинтересовался Алексенко. Нет человека? Нет проблемы, ответил Марсель. Решите все по-хорошему. Вывезите его в цивилизацию, квартиру в городе дайте подальше отсюда, денег выпишите. Сколько ему? Пади за семьдесят? Около того, согласился Алексенко. Посули ему дом п р е с т а р е л ы х для ветеранов партии, отдельные палаты, прекрасный уход, библиотека, шеф и с концерта. м и спорим, как ветром сдует. Простите, товарищ маршал, ь но разве вы поступаете справедливо? Встрял в разговор неугомонный Кумкагир. Капиталисты лет сто назад сделали бы проще: пригнали бы технику и сравняли с землей избушку, а человека отправили за решетку. Но мы же не в Штатах и не в Европе. Зачем манипуляции? Зачем это мелочное запугивание? Помните, как говорил Ленин: "Честность в политике есть результат силы, лицемерие". результат слабости. А еще он говорил, мы должны бороться с религией. Это азбука всего материализма и следовательно марксизма. Отпарировал Марсель. Шаман пережиток прошлого. Мы строим будущее. Собираемся лететь к звездам и каприз одного суеверного старика нас не остановит. Одного человека. Тихо поправил Кумкагир. Человека и гражданина нашей страны. Незаметно подошедший Сансаныч недоуменно в о з р и л с я на спорщиков. Иш, ь развели балаган, демагоги. В нашей стране такого шамана давно бы поставили к стенке и шлепнули без разговоров, как вражеский элемент, или в психушку бы заперли до скончания дней. А вашем союзе с каждым придурком м и н д а л ь н и ч а ю т Гнать его к... Старый бульдозерист сделал неопределенный жест рукой. обозначая кого и куда следует отправить, и удалился шаткой походкой. От Грубияна неуловимо п о п а х и в а л о спиртным. Только этого еще не хватало. Саша, через пятьдесят минут начинаем. Добро. Пятьдесят минут. о б о р в а л и с ь тягучие, вспыхивающие шелестом невидимых бубенчиков звуки, слышные сквозь неплотно закрытую дверь к р и м ё р к и Все самое интригующее, волшебное и таинственное, что можно выжить из лучших клавишных инструментов последнего поколения, вершина современных технологий и мастерства на службе музыки его, Сашиной музыки. Значит, последняя настройка закончилась. Полчаса назад он сошел со сцены, проверив микрофон, отрегулировав звук в мониторах. Отстроив датчики движения, есть еще 50 минут, чтобы подготовиться к выходу, надеть поверх комбинезона с датчиками сценический костюм с погремушками, расправить спутанную бахрому лент, расправить спутанную бахрому мыслей, для того чтобы выйти на сцену перед сотнями зрителей, свести всего себя в тонкий канал: сердце, горло, микрофон. И снова петь и под пульс ритмов показывать людям видения: облака, оленей, сопки. Хэгдеме, спасибо, большое спасибо, дорогие друзья. Аплодисменты, цветы, ослепительный свет в зале. становится видно, что он выступал не перед безликим морем, а перед людьми, каждый из которых по-разному воспринял эти картинки и музыку. Его. Сашину музыку. Может быть интервью. И как и м не надоест? Он знает вопросы наизусть. В тридцатый раз придется повторять историю о том, как четверокурсник московской бауманки Костик нашел способ транслировать след движения тела, рисуя в воздухе огромные картины. Тут надо, как всегда, притормозить Костика, чтобы не перегружал технической трескотней. Не найдя этому применения в народном хозяйстве, он позвонил знакомому клавишнику Валеросу по прозвищу не вопрос. В музыке Костик разбирался не шибко, он не знал, хороший Валерос музыкант или не очень. Валерос оказался музыкантом чрезвычайно техничным и, более того, талантливым. Вместе был придуман московско-английский термин шаман вижен, с прицелом сразу на международный уровень. А там название п о д с к а з а л о где искать лицо проекта. Чем мы можем удивить иностранца? Видениями каких духов? Кто у нас под духом и видением специалист? Так в проекте появился победитель областного конкурса талантов, родом из Букачача Сити. Про это Валерос обязательно пошутит. Сначала ребята думали, что главное в кандидате азиатская внешность и шаманская легенда. И только после нескольких прослушиваний и просмотров поняли, что намного важнее особое чувство внутреннего ритма, развитие логики повествования, врожденный артистизм и даже некая не поддающаяся расчетам яркость мышления. Только познакомившись с Сашей, они поняли, что нашли не обложку проекта, а полноправного и даже старшего партнера. Тут уместно будет скромно помолчать. Дифферамбы должны петь, ребята. Хорошо, хотя в войне спрашивать перестали. Так было много раз, так произойдет и сейчас. Седьмой, последний и самый важный столичный концерт в туре. Хотя нет, кое-что поменяется. Предстоит серьезный разговор с умницей Кариной. Она организовала эти гастроли, она занималась рекламой, размещением, доставкой аппаратуры, следила за соблюдением Райдера. И упомянула, что после концерта кое-кто важный хочет поговорить с новой звездой и сделать одно интересное предложение. Саша знает, что это за предложение. Он растет как исполнитель, набирает обороты, набирает поклонников, билеты на концерты идут на расхват. Шаман Вижен, техническое чудо, новое слово в сценическом искусстве, новый стиль, новая мода. Люди ломятся, чтобы насладиться экзотикой. Понятно, что Карине хочется откусить кусочек вкусного пирога, стать постоянным директором и раскрутить проект. Поэтому его пригласят переехать в Москву. Очередная вершина будет покорена, мог ли он выступая в заштатном ДК Букачаче? помыслить о такой славе. Из Москвы открываются все дороги, зарубежные концерты и фестивали, квартира, машина, заграничная мебель, все, о чем мечтала Лариса. Его Лариса, блестящее будущее для нее и для сына. Конечно, он не задумываясь ответит да. Перебраться в Москву, еще не раз спеть в Кремле, отправиться покорять мир с верной группой. Логичное развитие успешной карьеры не помешает даже недавно появившееся чувство легкого неудобства, вроде камешка в ботинке. Оно появилось, когда число отыгранных концертов перевалило за сотню. Череда разных, но таких похожих залов, повторение, доведение до автоматизма каждого номера программы, каждого образа, каждого сказанного в микрофон с л о в а одни и те же удары бубна, существующего только в двоичном коде, картинки, напоминающие иллюстрации к детскому изданию эвенкийских сказок, маски шаманов, продающихся в киосках аэропорта Кадала, узоры, что тысячными сериями выходят из рук народных мастеров. И ведь понятно, что для слушателя все это просто экзотика, техническая новинка, подсвеченная намеком на некое тайное знание. Так чего беспокоиться? Но камешек не исчезал. Однако все на свете имеет свой конец, даже пятьдесят минут. Деловитая Карина, Саша, пора. Первые тягучие ноты клавиш валироса, призрачно зеленые лучи прожекторов, имитирующие полярное сияние. Откуда у нас в Забайкалье с к полярное сияние? ступеньки, круглая площадка, поднятая выше остальной сцены, медленные, весомые шаги шамана, знающего недоступное. Последние три ступеньки, две, одна. о п Заученные движения дали сбой, и Саша на последнем шаге споткнулся о край площадки, упав вперед на выставленные вперед руки. Он тут же поднялся. Но первоначальный ритм выступления был нарушен. Проклятый камешек врезался в ступню. Стоп, да нет же никакого камешка! Саша выпрямился, пошествовал в центр площадки, чуть ускорив шаги, поднял ладони вверх, чувствуя привычное покалывание в пальцах, затянутых в тончайшие перчатки с датчиками. Медленно, заученно, величественно. Но мысли его метались, как белка в таежном пожаре. Настроиться, собраться. Пальцы начали рисовать под потолком огромного зала привычные узоры выступления, похожие на рога многочисленных оленей и верхушки чумов. Все входило в привычную колею. Вот-вот пора начинать. Слушайте, слушайте, слушайте. Расскажу я вам голосом ветра. что живет в коронах лиственниц диких. Раз и два и три и четыре. И голос дал сбой, горло перехватило, кашель неуместный и даже смешной смешал начало песни. Если бы микрофон был на стойке, получилось бы отвернуться, немного сгладить неудобную ситуацию, но чуткая петличка подхватила кашель и к х е к а н ь е разнесла их над внимательным залом над почти тысячью зрителей. Профессионализм Валероса сейчас ничего не значил. Он сам сам сделал так, что его Сашина музыка захромала. Собраться. Подхватив мелодию, он запел: "Сом ветра", выводя себя на прямую тропу и начиная рисовать легкими движениями пальцев стада облаков, подгоняемые бризом. Он впервые в жизни так трудно боролся за свою музыку, свою музыку, свою музыку, и тут в колонках ударил не настоящий б у б е н который явственно произнес: "Нет". Выходку артиста репортеры объяснили болезнью, причины которой неочевидны, хотя зрители считали, что Томанчева поразила болезнь прежде всего звездная. то самое, что позволяет наплевать на публику и выйти на сцену пьяным. Да, да, выйти пьяным, споткнуться, закашляться, постоять тупо глядя перед собой, бездумно шевеля пальцами, о б р а т и в величественные изображения, заполнявшие зал в клубящийся хаос. Дальнейшее оказалось вообще за гранью музыки. Александр Туманчев. е Музыкант и профессионал подошел к краю площадки, сел верхом на концертный монитор и стуча по нему ладонями, затянул то, что никак не напоминало ни одну из композиций Шаман Вижен. Смешалась и затихла музыка, клавиш по пространству зала все громче разносились хорканье, виск и свист. Концерт продолжался не более семи минут. Затем мобилизованные Кариной рабочие сцены у в е л и пошатывающегося исполнителя. Деньги за концерт возвратили, свежие новости шоу-бизнеса скоро перекрыли пьяный скандал. Но Саша не был пьян. Покачивая головой из стороны в сторону, он раскачивал море внутри своей души, и прибой задавал ему новый ритм, заставивший замолчать фальшивый бубен Валероса. Теперь Саша чутко понимал, что камешек был зерном болезни, которая пройдет лишь после того, как достигнет своего апогея. И сейчас болезнь рвалась наружу, шипча и хрипя на разные голоса. Руки требовали настоящего бубна, и он зачарованно выстукивал простые, с б и в ч и в ы е ритмы. А в паузах из пальцев датчики продолжали действовать и передавать воздух образы. текли ручейки энергии, которые превращались в бурные потоки и проливались водопадом видений. Саши больше не было дела до зрителей. Он вытягивал из себя болезнь, рисуя в пространстве зала тысячу ее безобразных ликов. Он не слышал, как нарастал гул недовольства, как прозвучал первый свист, как в зале кто-то истошно закричал, потом еще и еще раз. Потом панический беспричинный страх объяснят воспаленным воображением пьяного азиата. Но Саша не был пьян. Он просто сделал первый, еще не осознанный шаг в направлении своей подлинной музыки. Глава вторая. Синяя птица. Подъем, подъем, парни! Прокуренный хриплый голос с а н с а н ы ч а звучал противней любого будильника. Усонного Кумкагира заныло в ухе. Так-то у него все болело. Вчерашний день выдался на редкость тяжелым, и скафандр от перегрузок не спас. Но внезапное острое ощущение оказалось мучительным, словно горячая вода на ожог. Что случилось? Рыкнул с койки разбуженный д е в и т а е в Пожар, потоп. нашествие бешеных леммингов. Выходите и полюбуйтесь, вы такого еще не видели. Ххотнул о Сансаныч и отправился дальше. Сердитый бас м а р с е л я громыхнул, обещая грозу, но буквально через минуту голос начальника сменил тональность. Кое-как напялив штаны и набросив куртку на голое тело, Кумкагир неуклюже выбрался из палатки. Утро едва забрезжело. Лампы дневного света еще горели, но техника стояла смирно, словно стадо оленей. Над холмами висел туман, глухая морось оседающая на одежде холодными каплями, а в небе б е с совестно и величаво, словно синяя птица, парил д е л ь т а п л а н На мгновение Кумкагир з а л ю б о в а л с я полетом. Тот, кто держал трапецию, явно делал это не в первый раз. Крыло изящно планировало. Закрывала круги, казалось, еще немного и начнет выдавать фигуры высшего пилотажа. Невозможно, конечно же, но представимо. Скорее всего, пилот стартовал с одной из ближайших сопок, но почему над лагерем и что за плакат мотается по ветру? Надпись было не разобрать, но ничего хорошего она не сулила. О, потеплело, экологи прилетели. д е в и т а е в в о з р и л с я на д е л ь т а п л а н как Ленин на буржуазию. Чистый транспорт, защита окружающей среды, принципы невмешательства. А мы тут со своими бульдозерами. Оторви да выбрось. Как вы думаете, товарищ Комсомольца, сколько времени сюда будет добираться наряд милиции? Понеревался и т с о элегантный Марсель. Несмотря на ранний подъем, начальник был аккуратно одет, чисто выбрит. И кажется даже пах о д е к о л о н о м С некоторой поспешностью Кумкагир подключил планшет. Час, не меньше. Вызов не экстренный, пока соберут бригаду, пока по д н и м у твертолет, циклолета же у них нет. А ежели по земле, часа через два с половиной. Вызвать? Из-за что? д е л ь т а п л а н разрешенное транспортное средство. Вместо ответа Марсель сунул Кумкагиру бинокль. Ого, н а п л а к а т е красовался знакомый лозунг. Руки прочь от ветерана, шаман наш. Звучно, да, но даже на хулиганство пока не тянет. Орда людей, называющих себя защитниками природы, докучала стройке уже неделю. Неопрятные длинноволосые парни в списанном камуфляже, ч е р е с чур громкие и ярко накрашенные девицы. с е д о б о р о д ы й постник вождишка, похожий на задрипанного Распутина, его глубоко беременная жена, парочка столичных активистов и при них ушла я журналистка. Она уже дважды пробовала п р о р в а т ь с я в л а г е р ь однажды ее остановил к о р д о н а во второй раз дама была изгнана с а н с а н ы ч е м В случае необходимости бульдозерист превращался в заядлого грубияна. Строители посмеивались над этой прямоходящей фауной. Распугали все в о р а н ь е в округе, голдят на птичьем языке, призывают к чистоте духа, а от самих попахивает. Кое-кому из защитников природы точно не помешал бы хороший душ. А откуда его добыть? Местные категорически отказывались давать залетным гостям жилье, а в речке еще особо не покупаешься. Снегом они обтираются что ли? Впрочем, вопрос гигиены волновал в последнюю очередь. А вот шуму гастролеры наделали изрядно. И из местной газеты приезжали, и из райкома, и милиция уже интересовалась. Формально привлечь орду было не за что. Мусор они убирали, костры окапывали, детей с собой не взяли или хорошо прятали. Марсель ходил злой как оса, дергал щекой и не расставался с планшетом. Алексенко тоже нервничал. Ситуация накалялась. Дельта-план между тем парил над площадкой как бессовестное доказательство чужой правоты. Глядя в небо, Комкагир люто завидовал. Он не держал штурвала в руках целых три месяца, а крылу не п о д х о д и л с о дня зачисления в отряд. А тем временем умелый пилот гордился своим мастерством и показывал его всем собравшимся. То планировал над крышами палаток, то поднимался вверх в восходящем потоке, то разворачивался, ускользая от ловких дронов, то уходил в немыслимую спираль, закручивал блесткую синеву. Осознав, что происходит, Кумкагир побежал. Только п на ноги, только п на ноги, держись, приятель! У самой земли аппарат выровнялся, но пилот не устоял. его шибло и проволокло по грязному снегу. Впрочем, пострадавший поднялся сам, выпутался из обвязки, снял шлем. Да это же девчонка, мелкая, тощая, некрасивая, с острыми чертами лица и пышными волосами, похожими на сухую траву. Мелкая, тощая, некрасивая, с острыми чертами лица и пышными волосами, похожими на сухую траву. Ярко синие в цвет крылу глаза смотрели упрямо и твердо. п о б л е д н о й щ е к е т я н у л а с ь т о н к а я садина, капля крови застыла в уголке сжатого рта. Ей наверняка больно, но виду ведь не покажет. Ты в порядке? – выдохнул Кумкагир. Руки, ноги целые, ребра на месте, стопа не отшибла, когда садилась. Конечно, что мне сделается? Криво х м ы ь н у л а с ь девушка. Не в первый раз падаю. Обошлось. Главное, чтобы машина цела была. Главное, чтобы безобразие наконец прекратилось, рявкнул Марсель. И сами могли разбиться, глупая вы девчонка, и дорогую технику повредить. Кой черт вас сюда понес? Против чего протестуете? Мы живем в собственной стране и имеем право на мирные демонстрации. Чуть задыхаясь возразила девушка. В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического строя г р а ж д а н а м Союза гарантируются свобода, с л о в а печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций. Статья 50 Конституции, между прочим. И что же вызвало ваш п р а в е д н ы й гнев? Позвольте узнать, холодно спросил Марсель. Строительство испытательного полигона, работа и новая жизнь для целого поселка. Перспективы прогресса, в самом деле, что это? Я возмущаюсь. Подумаешь, перекопают и загадит еще кусок н е и к н е м н о й земли, уничтожат всего лишь один водопад, выгонят из дома всего лишь одного старого человека. Парировала девушка. Сибирь большая, места хватит. Скажите, вы давно выезжали в тайгу? Марсель пожал плечами. Месяца три назад катался, когда подбирали территорию под строительство. Понятно, протянула девушка. И, конечно же, вы никогда не видели десятки заброшенных поселков, сотни единиц брошенной техники, г р у д ы мусора размером с эти сопки, нефтяные разливы на морожковых пустошах, черные ручьи, ржавый лес после ваших испытательных полигонов. Оглянитесь вокруг, деточка. Марсель показал на стройку. Где вы тут видите мусор или нефтяные пятна? Работаем бережно, отходы утилизируем, лишнего д е р е в ц а н е срубим, п е с ц о в прикармливаем кухонными излишками, а потом они грабят поселки и докучают людям. Кивнула девушка. Вы в курсе вообще, что диких животных нельзя приручать и давать им пищевую базу возле населенных пунктов? Нет, не в курсе. Спасибо, что уточнили. Примирительно улыбнулся Марсель. Перестанем, отвадим, больше не повторится. Вам легче? Прямой взгляд девушки был ответом. Кумкагир понял, чем она отличалась от горя экологов: не истеричной ненависти, не крика, лишь спокойная уверенность в своей правоте. Послушайте, вы же умная женщина и прекрасно знаете, что экологические программы в Сибири давно запущены, старые полигоны чистят. Нефть и металлолом убирают, леса сажают заново, овцы быков развели, поголовье оленей уменьшили до разумного, носорога шерстистого в Новосибирске вырастили, даже мамонтов обещают. Проговорил Марсель. Предположим, отозвалась девушка. К чему в ы к л о н и т е Вы тут разглагольствовали про свободу, а помните, какую цену мы за нее заплатили? Сколько в о й н было на границах? Как при б а л т и к а уходила? Как НАТО Крым оккупировала? Нам нельзя не сдаваться, не отступать. Полет за пределы Солнечной системы станет нашей победой, как Сталинград, как Севастополь. Здесь секретный проект никому не нужна, Шу миха. Остался один шаг до звезд. Не мешайте нам его сделать. Ради этого шага стоит переступить через человека? – поинтересовалась девушка. Вы еще про слезинку ребенка вспомните? – поморщился Марсель. Отсталый, капризный старик уперся, как баран рогом, и мешает целой стране. Думаете, мы его не подвинем? Беспорядочный шум прервал беседу. Кто же это к нам пожаловал? Снежанна, сестра, держись! Твоя семья уже рядом. Отпустите немедленно нашу активистку. Вид у семьи был разношерстный, но решительный. Седобородый вождь держал дымящийся жгут какой-то едко пахнущей травы. Его беременная жена без перерывно позвякивала трещоткой. Длинноволосые парни жались друг другу и демонстративно разминали руки. Сзади беспомощно топтались охранники, не знающие, что предпринять. Шлагбаум оказался плохой преградой. Удержать орду силой двух человек не вышло. Не стрелять же в них в самом деле. Щелк, щелк. У журналистки в руках красовалась новенькая камера с заграничным лейблом. Длинный объектив наводился то на бульдозер, то на бурильную установку, то на сжатые кулаки Марселя, то на поврежденный Дельта-план. Глаза п р о н ы р л и в о й женщины горели хищным огнем, обведенные алой помадой губы л о с н и л и с ь Репортаж о ваших злоупотреблениях, товарищ начальник стройки, появится в известиях, можете не сомневаться. Разрушаете уникальный этнокультурный анклав. Задержали представителя экодвижения, сбили дельта-планцу грозы для жизни. Я неудачно спланировала. Резко возразила девушка. Никто меня не сбивал. слушать ее не стали. Великие духи севера п о в е л е л и нам явиться за посланницей и расточить осквернителей священных земель. Семежды семь д ы с е м ь наказаний падет на ваши головы: п е р в о е комары, в т о р о е леминги, третье град размером с кулак младенца, лихоманка наполнит дрожью ваши тела. «Огневица замутит головы! Свербеж покоя не даст! А-а-а! Седобородый упал на землю и забился в припадке. Изо рта показалась пена. Соратники бросились поднимать его и утирать физиономию. Журналистка отщелкала пару кадров и лицемерно вздохнула. «Видите, до чего довели человека?» Выражение лица девушки-летчицы сделалось сложным, однако она не сказала ни слова, а вот Девитаев с видимым отвращением, наблюдавший за этим представлением, не промолчал. У него мыло за щекой. Еще по телевизору показывали такие трюки у чук отсталых северных народов, когда шаману надо задурить голову сородичам, он прикидывает с я эпилептиком и имитирует припадок. Кумкагир ничего не сказал. Он однажды видел живого шамана, когда с отцом ездил к дальней родне в стойбище. Тот человек не падал и не трясся, только смотрел насквозь. Тяжело и страшно. Он в чем-то убеждал отца. Тот перешел на э в е н к и й с к и й и на отрез отказал. А потом взял сына и вернулся домой, хотя хотел задержаться до х е д о н и к а дня встречи нового солнца. У Марселя тоже не возникло желания беседовать с новоприбывшими. Он демонстративно достал планшет, набрал номер и заговорил невыносимо спокойным тоном: «Здравствуйте. Что у меня произошло? Незаконное проникновение, хулиганство, употребление к а н н а б и с рудералис, религиозная пропаганда, угрозы жизни и здоровью сотрудников при исполнении». Да, да. Снимите координаты и пришлите наряд, пожалуйста. Отрезвляющий эффект звонка оказался сильнее ледяного душа. Похоже, ни вождю, ни его спутникам не хотелось провести приятный день в местном отделении милиции. Седобородого подняли под руки, Дельта-план укатили, девица Летунья ушла сама. Ушла журналистка, щелкнула на п р о щ а н и е пару любопытных писцов и тоже растворилась. Эй, куда же вы, гости дорогие? А поговорить? Глумливо выкрикнул Марсель вслед уходящим. с а н с а н ы ч пролейка здесь из шланга. Неровен час в шее или х о л е р у какую занесут волосатики. Собравшиеся поглазеть на бесплатный цирк рабочие загоготали. Почему-то Кумкагиру не хотелось смеяться. Он наклонился к пецам, ласковые звери тут же ткнулись на сами в ладони. Когда закон о запрете разведения животных н а м е х был принят, собителями а т звероферм обошлись сильно по-разному. В основном предпочли гуманную эвтаназию, но кое-где владельцы просто открыли двери клеток и предоставили обитателей их судьбе. Так в Букачаче снова расплодились пецы. пушистые, в о р о в а т ы е п р о н ы р л и в ы е и в большинстве своем доверчивые к людям. Кое-где в поселке их держали вместо собак. Отбрехивались, мол, служат не хуже овчарок, лают на чужаков, а едят меньше. Но Кумкагир сам видел: с т о р о ж и л ы привечали п и с ц о в гладили по ушастым мордам, возили с ними как дети и даже пускали в дом. С местными лайками так не з а б а л у е ш ь Ничего вкусного в карманах не нашлось, и тем не менее п е с ц ы не отставали. Они толкались мордами, подлезали под руки, кувыркались, показывая живот, шутливо прихватывали зубами штанины и смешно вякали. На хитрющих мордах сияли улыбки, отблескивали остренькие клыки. Вот паршивцы, славные вы мои! Завознёй со зверями Кумкагир едва не пропустил завтрак, а зря. Золотые руки рыжей поварихи превращали в пищу богов даже непритязательную овсянку. Рабочие дружно стучали ложками, весело гомонили, обсуждая утренних гостей, и то и дело подходили за добавкой. Заботливая Дора взяла порции на троих и уже успела прикончить свою. Увы, кумка Гиру есть не хотелось. Каша осталась на тарелке, бутерброды достались бы п е с ц а м Но зверье успели накормить досыта, и они устроились под скамейкой пушистым сонным клубком. Возможно, имел о бы смысл последовать их примеру. Выходной все-таки. Но и сон кумкагиру не шел. Парень прогулялся по строй площадке, поискал работу. Отдых казался ему бесцельной тратой драгоценного времени. Разобрал пирамиду ящиков, перемыл котлы поварихи. почистил мешок картошки и фильтры у сублиматоров мяса, подкрутил расшатавшийся пропеллер унылому дрону, загнал малыша в ангар и собственноручно отдраил его до блеска снаружи и изнутри. Пропустил обед, ограничился утренними бутербродами и вчерашним чаем из термоса. Отправился в спортзал, прогнал себя по всем тренажерам, уработался до дрожи в коленках. Не то. Смутная тревога поселилась в душе, о т д а в а л а с к в о з н я к о м не закрытой двери. Никто не сомневался в важности строительства полигона, выборе места и времени. Людей обеспечили всем необходимым: теплым жильем, хорошей едой, приличной зарплатой и даже культурным досугом: кино, лекции, настольные игры, самодеятельные концерты в местном доме культуры, шикарная стенгазета, лазер. от которой доставалось всем, не разбирая чинов, люди собирались разные, плечистые, уверенные мужчины, сильные и упрямые женщины со всего союза, и все хорошие, ни ссор, ни драк, ни вездесущих сплетен. В армейской палате, назначенный клубом, обсуждали свежие выпуски нового мира и фантастики, репортажи с лунной базы и большого сырта. Эксперименты по т е р р а ф о р м и р о в а н и ю и коррекции климата. Кто знает, вдруг в Сибири и правда зацветут яблони. И случится это, когда он, Илья Кумкагир, уже вернется из первой звездной, если полетит, и если вернется. Нет, все равно не то. О рисках Кумкагир был осведомлен. Ни слезы мамы, ни собственный в н у т р е н н о й страх его не остановили. А вот судьба маленького человека, ставшего камушком в колесе, озаботила до нельзя. Парень привык доверять товарищу Марселю и ни разу не усомнился в его решениях. Никогда тот две недели держал группу в спартанских условиях, мало ли что термокостюмы не довезли, работать надо. Никогда тот собственноручно уволил провалившегося за в хоза, не особенно вникая в детали, ни в спорах с начальством. В Москве требовали ускориться. Товарищ Марсель раз за разом объяснял, что лучше медленно, но надежно. Сроки терпит. Но теперь, в попытке скрыться от маяты, Кумкагир вернулся в палатку, лег на койку, надел наушники, отыскал в планшете любимую документалку. Впервые открытый космос показали семь лет назад, а звездном парусе тогда лишь мечтали. но за пределы системы уже стремились Луны Марса и спутников Юпитера человечеству стало мало лунные базы выглядели не особо перспективно полезных ископаемых слишком мало для космодрома ч е р е с ч у р близко Марс оказался обитаем сезонный ковер лишайников бурые водоросли слепые рыбы в х р е м и н и с т о й чешуе Проворные восьминогие существа, похожие на земных я щ е р и ц Из-за них большой сырт жил под куполом, и каждый шаг за пределы контролировали ученые. Не дай бог марсонафты загрязнят местную биосферу, задуют еще едва теплящийся огонек. Но раз жизнь существует за пределами нашей планеты, значит, она может развиваться в других системах. Значит, могут существовать и другие миры, подходящие для землян. Значит, есть куда стремиться и открывать, во что верить. Значит, мы никогда не остановимся. Нужен корабль, способный приблизиться к скорости света, преодолеть огромные расстояния и не затеряться в звездных просторах. И отважные люди, которые рискнут собой ради всего человечества. В бескрайней пустоте, подвергаемые тысячи опасностей, они все же пойдут вперед, поведут звездолет той упрямой волей, что помогла Магеллану обойти Землю, а Колумбу достигнуть Америки. Кто же станет первопроходцем? Я, выдохнул Кумкагир. Космос будет нашим. С тринадцати лет маршрут не знал поворотов. тренировки, книги, симуляторы и модели, конкурсы и олимпиады. Может, Илья не был самым лучшим из сотен претендентов на место в первой звездной, но точно одним из самых упорных. И теперь до цели оставалось рукой подать. И если испытания пройдут успешно, через полгода их с отрядом ждет солнечный город у моря ясности. А через год с небольшим звездный парус раскроется за Юпитером, и Гамаюн отправится в первый рейс к Проксиме Центавра. Кумкагир, Илюха, брось планшет, ты нам нужен. Полюбуйся, что у ч и н и л а наша Терешкова. Поговори хоть ты с ней. Взволнованный д е в и т а е в потряс товарища за плечо, возвращая в реальность. Терешкова? Девушка за л ь т о п л а н а Нет, конечно. Кумкагер потер лицо, потянулся, зажмурился и снова открыл глаза. Что могла сотворить Дора? Заботливая, старательная, славная Дора. Заявление, написанное безупречным округлым п о ч е р к о м о т л и ч н и ц ы просьба отчислить меня. Ты с ума сошла? Наоборот, Илюша, вернулась в разум. Знаешь, сегодня я слушала этих г о р е экологов. И вдруг поняла, что нахожусь не на своем месте. Стариков понять можно, они жили в тяжелое время, а молодежь кто-то воспитывал и упустил. Они же наши советские люди, наверняка и в к о м с о м о л вступили и в в у з а х у ч и л и с ь но выросли д и к а р я м и и слушают д и к а р е й Вожак у них шарлатан и болтун и жулик по лицу видно, вставил д е в и т а е в Вот именно. Но они ему верят, значит никто не научил их думать самостоятельно и делать выводы. Живые симпатичные ребята и такой мусор в головах. Они сами сделали выбор, буркнул Кумкагир, и должны понимать, на чьей стороне оказались. Их право, мы живем в свободной стране. Свобода значит можно бездельничать, ходить о б о р в а н ц а м и и мешать строительству полигона? Выкрикнул д е в и т а е в Да, хором ответили Дора и Кумкагир, в какой-то веке совпав в мнениях. Девушка отерла т под с о л б а и продолжила: Нас отобрали из десятков тысяч кандидатов, самых лучших, самых умных, ответственных и способных, и вот мы, лучшие, отправляемся на поиски неизвестной планеты в сумасшедшую даль, а на Земле оставляем бардак. Насчет экологии, волосатики правы. В Сибири полным-полно загаженных и изуродованных земель, и не все из них можно восстановить. И у нас под Питером таких мест хватает. Вокруг Ленинградской А.С. э по сей день трава не растет. Зато моральные уроды растут и процветают. Зачем нужно бросать свою родину и валить прочь? Зачем лететь к звездам? Парни переглянулись. Ответ затем не годился. У каждого была собственная глубокая в ы с т р а д а н н а я правота, но как донести ее до взбеленевшейся на ровном месте подруги? Если мы не будем идти вперед, то загнёмся, как виды, и деградируем, как человечество, – проговорил Кумкагир и удивился, как холодно и сухо звучат правильные вроде слова. Если система не расширяется, она впадает в стагнацию, а затем гибнет. д о с т а г н а ц и и нам еще как до Луны пешком. Фронтира нет, это да. Но ну так сражаться с индейцами всякий п а с и о н а р и й рад. А вот дерьмо за предками разгребать. Ищи дурака. Фыркнула Дора. Ты понимаешь, как подведешь всех. Девитаев попробовал возвать к совести девушке. Любой человек в экипаже подсчитан и измерен. Нам даже п е р с о н а л ь н о е меню разрабатывают. и с кафандры померки делают. И тренировки выстраивают под каждого. И тут вдруг б а ц я увольняюсь. Это по сути бегство. Незамененных у нас нет. Легко улыбнулась Дора. Возьмут м а р и н у или Айгуль из второго состава. Рост и вес у вас почти одинаковые. Послушай, Рабухина, не горечись на ровном месте. Отчислиться всегда успеешь. Пойдем прогуляемся перед ужином. Я тебя услышал. Но пойми и мою точку зрения. Зачистил Девитаев, чуть приобнял девушку и вывел ее на улицу. Кумкагир видел, товарищ заговаривает ей зубы. Он нравится Доре. Глядишь и найдутся более весомые аргументы, чем женская логика. Вот только открытый космос расхотелось досматривать. Саринка сомнения прочно засела в мозгу. Поворочившись пару минут на койке, Кумкагир встал и отправился в клуб. Партия в шахматы. Вот что ему сейчас не хватает. Тренировка ума лучший способ вышибить из головы дурь. Растущая луна медленно поднималась над лагерем. Остромордые п е с ц ы расселись по холмам и провожали взглядами суетливых людей, топчущих снег от палатки до палатки. Раньше здесь были неуклюжие каменные дома. До того деревянные избы. Еще раньше чумы, покрытые шкурами. Глупые люди вечно торопились куда-то, бежали, никак не желая остановиться, покориться неизбежному времени. Все пройдет, а снега и п е с ц ы останутся. Звери в этом не сомневались. Хватит! Стиральная доска грохнула об стену. Довольно! Лариса резко поднялась с табурета, едва не р а с п л е с к а в большую оцинкованную бадью с водой. Скажи, долго ты еще будешь над нами издеваться? Ты видел мои руки? Она потрясла красными, н а т р у ж е н н ы м и пальцами перед лицом Саши. Сколько еще времени должно пройти, чтобы ты понял, пора возвращаться к нормальной жизни? Что на дворе двадцать первый век, а не первый. Молчишь? Мы три года, три! Вместо климатконтроля печь дровами топим. Вместо света по хлопку жир жом в плошке. Да что я тебе повторяю то одно и то же? Почему тебе приходится объяснять, что черное это черное, а белое это белое? Ларис, ну ты же знаешь, болел я там. Лечиться надо было. Ты лечили же? Значит, не долечили. Поехали бы в Израиль, в г е р м а н и ю нашлись бы на тебя лекарства, но не там-то где-нибудь еще. Гомеопату бы сходили что ли к старцам на в а л а м к к шаману? У Саши получилось не улыбнуться. Ты специально меня бесишь. Слово этого не произноси. Задурил голову себе и нам со стёпой. Я-то думала, ну творческий кризис, эти поиски себя, но чтобы всерьез на годы поселиться в избушке. Ну ладно, на меня тебе плевать. Так подумай хоть про сына. Мальчику учиться надо, в семье быть, чувствовать, что его любят, а он как сирота в интернате, где в классе информатики компьютеры двадцатых годов стоят до сих пор. Знаю, знаю. Ты его учишь за то, как по п и с ц о в е тявкать и по следам оленя от Сахатова отличать. Ну да, с такими компетенциями он сразу в вуз в поступит, а там глядишь ведущим специалистом в с к о л к о в о станет, сотрудником посольства в Мексике. Он человеком станет, кем? Кем? Каким человеком? Как ты, чтобы свою жену с детьми тоже в тайге г н о и т ь Ну ладно мы, но ты же сам себя закопал, талант закопал, карьеру всю п е с ц у под хвост. Все же нормально шло, слушал бы Карину дальше, мировой звездой бы стал. За Валерочку с Костиком держаться надо было обеими руками, они же гении. А ты им что сказал? Ребята, не моя эта музыка, не могу больше ее делать. А где твоя музыка? Придет, если надо будет. Если надо? Если надо? Вот сейчас, когда надо т е л о г р е й к у зашить, надо. Когда воду от ручья ведрами таскать, надо. Когда из соседей одни волки, надо. И такую музыку надо, чтобы сразу нас отсюда унесла подальше и потеплее. Вот над этим работать надо или нет? Жить надо. Лицо Ларисы побелело. Она хватанула воздух, собираясь разразиться еще одной тирадой, но вдруг замолчала и медленно выдохнув, опустилась обратно на табурет. Знаешь, Саша, это уже слишком. Три года это слишком. Молчание твое и упрямство слишком. Я не за тем из села уехала, из-за тебя замуж вышла, чтобы в это к о й г л у ш и пропадать. Спасаться мне надо от твоего дара и стёпку спасать. А ты, если хочешь, оставайся здесь, плесневей как гриб. Всякий гриб на месте хорош. И избавь нас от своих п р е м у д р о с т е й Самыми утешайся и этнографов развлекай, если вдруг доберутся до тебя когда-нибудь. А мы в город уйдем, пока осень не наступила. Как раз к началу учебного года успеем попасть и не в уездный интернат, а в нормальную школу, нормальную, слышишь, мерзавец. Громкий шорох прервал слова Ларисы. Она обернулась и увидела в пятнадцати шагах стёпку в большой н е п о р а з м е р у куртке и в болотных низко подвернутых сапогах со стареньким ружьем за плечами. У ног сына лежали т а р а к а с подбитыми утками, на лице засохли брызги грязи. И между ними пробиралась одинокая слеза. И только тогда Лариса заплакала сама. Глава третья. Лесной патруль. Дора все же уехала. Промаялась неделю, бродила по пустошам, плохо спала и неохотно вступала в беседы, а потом однажды не пришла к завтраку. Недовольный Марсель пояснил, что девушка подала заявление, и он самолично отвез упрямицу на станцию. Ощущение неправильности происходящего резануло сквозняком из-под двери. Кумкагир тоже не находил себе места. Удивительно, но Девитаев легко перенес разлуку с бывшей подругой и даже сдружился с новеньким, долговязым, тощим и неуемным, как щенок лабрадора, Гамлетом Закаряном. запасным из московской группы. Они вместе гоняли малыша по тундре, в ы д е л ы в а я немыслимые п и р у э т ы и вместе обедали, резались в нарды и спорили до хрипоты о конструкции паруса. Все дело в сверхлегких материалах, тончайших, почти бумажных листах из телларита, сплава алюминия и молибдена, способного улавливать мельчайшие лучи света. и п е р е о б р а ж а т ь их в энергию, необходимую для движения парусника. Гибкость конструкции, ее подвижная колеблющаяся поверхность поможет не сгореть, не расплавиться и выдержать нагрузки дальнего перелета. Износ материалов внесен в расчеты. Естественно, звездная пыль сработает абразивом и будет стачивать корпус, а команда ботов-ремонтников накладывать н а н о п л а с т ы р е на ослабевшие участки обшивки. Важно, подняв палец, разъяснял д е в и т а е в А если метеорит жахнет и останутся от паруса рожки до да ножки, парусник же не маневренный не увернется от б у л д ы г а н а корабль не сможет двигаться дальше и останется только годами ждать смерти в железной коробке. Про Гагарина помнишь? Горячился Гамлет. Помнили все. Межпланетный парусник новейшей конструкции стартовал к Юпитеру пять лет назад. И попал под кометный хвост, неучтенный, случайный. К сожалению, обшивка частично удержала удар. Космонавты остались живы, зато парусар а з н е с л о в клочья о д н о м о м е н т н о Гагарин потерял скорость и стал дрейфовать в пустоте. Ни один из кораблей, бывших в системе, не успевал на помощь, слишком медленно, ч е р е с чур далеко. Степан Разин рванулся с Марса, Мэй Флауэр. Сербитальной базы, термоядерный МАО, скалисто, тридцать девять, тридцать семь, тридцать два дня пути. Гагарин замолчал на т р и д ц а т ы й Восстановить систему регенерации воды космонавтам не удалось. В Роскосмосе же не дураки сидят. Отправлять людей в межзвездную голенькими? Мы их лазерами, дружище, хруст ь и пополам. Отмахнулся д е в и т а е в За пять лет оборонные комплексы разработали, сбиваем врага на п о д л ё т е Да знаю я, отмахнулся Гамлет. Читал, смотрел, думал много. А если, а если мы повзрослеем раньше, чем корабль будет готов к полету? Хмуро спросил к у м к а г и р И весь наш т р ё п окажется ни о чем, потому что дальше Марса нас никто не запустит. Станем сидеть под п л е к с и г л а с о м в полнейшей безопасности? Лапки у восьминогов считать и на звезды с тоской поглядывать. Хватит разводить пессимизм. Летим, значит летим и будь что будет. Уязвленный Девитаев отвернулся к окну, сделав вид, что весенние игры п е с ц о в невероятно увлекательное зрелище. Гамлет замахал руками. Кто говорит не лететь? Я говорю не лететь. Надо, конечно. Только я еще и вернуться хочу. У меня в г ю м р и девушка Гене, знаешь, какая. От злости Кумкагир чуть не ляпнул, что никакая Гене не станет ждать жениха тридцать лет, но вовремя сдержался. Не его дело. Вежливо кивнул, глянув на фото глазастой тонколицей подружки товарища, похвалил удачный выбор и ретировался. Сырой уличный воздух ударил в лицо. В палатке, как ни крути, пахло потной одеждой, резиной матрасов, подмокшей обувью, присыпкой для ног острым копченым мясом. Гамлет приволок с собой несколько палок суджука, л о п а л сам и охотно кормил друзей, точнее друга. Кумкагир так и не свыкся с новеньким и на отрез отказывался принимать твердое, как камень, лакомство. По слухам суджук готовили из канины. А Кумкагир не желал понимать, как можно есть лошадь. Предки не б о с ь лопали и не жужжали, и Олежку, и медведя, и коника, а он видители к а б е н и ц а В космическом корабле с м е р д и т куда г а ж а там спёртый, многожды перегнанный воздух, мёртвая технически чистая вода с неуловимым привкусом химии, резкая воня реагентов, тяжелый дух человеческих тел. Пойди помойся при дневной норме в 5 литров. И каюты куда теснее, никакого личного пространства, почти никакого уединения, раздражает каждая мелочь, каждое неудачное слово или грубая шутка. Все на стрессе и все на взводе. Нужно постоянно контролировать и себя, и других, быть бережным к людям, считать до сотни в уме и старательно дышать ровно. Здесь. Если все достали, берешь и выходишь наружу, шляешься между лиственниц и невысоких сосен, умываешься снегом, с и з в е р ь ё м возишься, а там от команды не спрячешься. Любая серьезная ссора навредит экипажу не меньше метеорита. Значит, придется учиться общаться, если хочется на Гамаюн, конечно же. Иначе первая звездная полетит в Букачачу вместо Проксимы Центавра. Первая смена уже закончилась, работы до утра не светило. Идти в клуб, смотреть в знакомые до т о ш н о т ы лица, перешучиваться с рыжей поварихой или играть в шахматы с Марселем не хотелось ни чуточки. Товарищ начальник последние дни словно с цепи сорвался, отчитывал людей за всякую ерунду. Подумаешь, устроили гонки в скафандрах. нарисовали лишнее на воротах или, скажем, обменяли ящик тушенки на зуб динозавра, оказавшийся при ближайшем рассмотрении окаменелым мамонтовым дерьмом. Не иначе, с т а р и к у д о кучают экологи. Волосатые пикетировали стройку еще два раза, пробовали докапываться до персонала и окуривать буровую установку шалфеем. Были с позором изгнаны, но надолго ли? Прогулка по б л и з л е ж а щ и м холмам или невысокому редкому лесу тоже не сулила приятностей. Снег начал таять и сделался рыхлым и скользким с ветвей капала. А ну как близ поселка дрыхнет б е р л о г е неучтенный медведь и в самый неподходящий момент ему при спичит проснуться, отказать, позвонить маме, ей важна каждая весточка. Да, она не сказала ни слова против. Хочешь лететь, лети. Да, она была совершенно уверена, что такой большой мальчик справится со своими игрушками, и нашла себе множество дел. Занималась библиотекой, вела театральный кружок, вязала и дарила подругам невесомые ажурные шали. Даже шутила об ухажерах. То один, то другой из читателей пробовал познакомиться ближе с интересной и умной женщиной. Но кум Кагир помнил ее глаза. Помнил, как она подходила, поправить одеяло, думая, что сын крепко спит. Маме едва за сорок, она может дождаться его возвращения. Непременно дождется. Что за глупые мысли! Но говорить с ней лучше в светлом расположении духа. Кумкагир набрал сообщение, украсил его смешным смайликом и нажал отправить. Так хорошо. Оставался последний вариант — поселок. развлечений и там было мало: дом культуры с к и н о с е а н с а м и и танцульками по выходным, киоск со свежими газетами и журналами, в о р ч л и в ы е бабки с домашними пирожками и я д р е н ы м самогоном. Последнее, впрочем, кумка г и р а не интересовало. По пятницам подростки гоняли в хоккей на замерзшем пруду у Терекона, по субботам на улице Ленина совершала променад местная молодежь, по воскресеньям в фойе библиотеки собирались старики-шахтеры. Шлепали костяшками домино, растирали с к р ю ч е н н ы е пальцы, в которые навеки въелась антрацитовая пыль. Сегодня был четверг, так что культ массовых мероприятий ожидать не приходилось. Все равно хоть какое-то разнообразие. Топать пешком до Букачачи кумкагиру не особо хотелось. Валиться в поселок, сверкая скафандром, тем паче. Провинция не поймут. Но поварихе приспичило пополнить запасы икры и рыбы, и добычливо настроенный с а н с а н ы ч уже прогревал УАЗик. Место в кабине нашлось. Болтовня водителя пролетала мимо ушей, встраиваясь в неровный ритм проселочной дороги. Чистой воды политика. Верховный м у ф т и й Франции объявил харамом браки с будистами. Будисты это прокомментировали никак. Премьер Израиля подложил Москве некошерное и вынужден извиняться. Норвежцы пробуют борить шельф в Баренцевом море, а мы их п о с у с а л а м В Техасе референдум, похоже, что на флаге США станет одной звездой меньше. Да ладно, вы еще скажите, что Сибирь решит отделяться. Кто бы спорил, такие речи велись и не один год. Вольные северные народы, алмазы, нефть. Молибденовая руда. Спасибо звездному парусу, цены на нее взлетят до облаков. Гремели трубы, потрясали бунчуками, били в бубны, случалось и до больницы. И затихали. Слишком тесно переплелись люди в Сибири, сплавились в особую нацию. Отделяться все равно, что рубить по живому руку, дабы предоставить конечности государственность. Сибирь? Это русский космос, г о в а р и в а л один писатель-фантаст. Так оно веками и было. Сюда отправлялись самые отважные, не покорные и непримиримые. Здесь до XX века сохранялся фронтир. Неизведанные дикие земли покоряли русские казаки, обустраивали декабристы и каторжники, детей учили с ы л ь н ы е революционеры. Здесь выживали сильнейшие и терялись, словно зерна пшеницы на безграничных снежных просторах, и старались помогать друг другу, п р и в е ч а т ь гостей, не спрашивая фамилии, делиться последним куском и убивать тех, кто отказывался жить как люди. Кумкагир помнил, как в квартире внезапно появлялись полузнакомые, а то и чужие гости: чьи-то родственники, соседи, двоюродные товарищи. Как они теснились на диванчиках в кухне, резали о л е н и н у и красную рыбу ножами с костяной ручкой, болтали, вставляя в поспешный разговор Анда, с п а с и б о Лутя, и как жестоко в один момент отказали от дома заезжему человеку, который предложил пристрелить и пустить на шапку старую лайку, Альму, а вот и Букачача на выход. Стайка серых пятиэтажек, разбросанных по площадям, словно обувные коробки. Основательные деревянные дома с сараюшками и пристройками, кто прошлого, а кто и позапрошлого века. Мощный и ржавый железный мост через крохотную речушку. Занесенный снегом памятник суровым шахтерам. Клетушка почты с красноречивой надписью закрыта. Магазинчик с полупустыми полками. Гречка, сахар. Кирпичи хлеба, рыбные консервы, томатный сок в прозрачной колбе. Нашарив кармане мелочь, Кумкагир выпил стакан, а затем и второй. Кисловато соленый вкус детства. Наверное, предки с таким же удовольствием глотали горячую оленью кровь, усмехались, перемазанными ртами, обнимались, оставляя на малицах бурые следы ладоней. Народу на обледенелых улицах оказалось немного. Зато света хватало. Этой зимой в поселке поставили умные фонари, и сибирским сумеркам пришлось отступить. з глядком Каги раскользил по замерзшим окнам, по сосулькам, опасно свисающим с крыш, по выцветшим плакатам на стенде: «Граждане, все на коммунистический субботник». Даешь пятилетку в четыре года. Потерялся маламут, звать крокодил. Нашедшему просьба держаться подальше. Космос будет нашим. На подмокшем листе красовался гордый звездолет Гамаюн, почти похожий на настоящий. С площадки смотрел вперед отважный космонавт. Синий мундир выказывал в нем капитана. Танцующее положение тела, готовность к старту. Сразу видно, что о скафандрах художник понятия не имел. Что с них гуманитариев взять? На мосту? Скушно глядя через перила, толпились парни неприятной наружности. К ним, надеясь на угощение, льнула худая дворняга. Промтовары уже закрылись. Продавщица в газетном киоске тоже складывала товар, но просительная улыбка Кумкагира убедила ее подождать пару минут. Новый мир еще не привезли, зато огонек вышел и известие за 10 марта. свежие, пахнущие типографской краской и бумагой. Церемония награждения, верны традициям отцов, будни полета, битва с ветераном. Что? С черно-белой фотографией смотрел он сам, встревоженный и лохматый. Рядом разглядывала ободренную ладонь девушка с дельтаплана. За ее спиной маячил сердитый Марсель. На другом фото узкоглазый старик в мешковатом костюме, грудь в медалях, за отвагу, медаль Суворова, несколько знаков попроще, которые трудно было распознать с первого взгляда, надо же, кривобокая избушка на к у р ь и х н о ж к а х посреди леса, пара собак, раскормленный белый писец и трехструйный водопад на реке Букачача. Да чего же красивый! Успела таки журналистка. Подложила свинью. Мелочи хватило на все. к у м к а г и р расплатился, аккуратно сложил газету в карман, оделся и решил срезать дорогу к магазину через пустырь. Сансан оч н а в е р н я к а уже закупился, поболтал с местными и теперь в нетерпении курит подле уазика. Ехать пора. Облака к вечеру разогнало, показался сердитый Марс, следом Канопус. И хорошо знакомая Альфа Центавра. Забавно, в Сибири даже звезды выглядят холоднее, чем в Москве, колючие, яркие, и шуршат, шуршат, словно снежинки. Нет же, за с п и н о ю шаги. Люди идут по следу. Ба, старые знакомые. В свете яркого фонаря Кумкагир разглядел троих парней. пехоту радикальных экологов. Из тех, кто радикальные, больше, чем экологи. Какие-нибудь Green Warriors или лесной патруль. Лица закрыты масками, как бы от холода, но опознать, если что, сложнее. Вон и на рукавах у них пестреют нашивки, означающие клуб любителей лохматого вождя. Навряд ли тот сам в курсе вечерней встречи. Просто заскучали, бедные, на мирных протестах, проявили инициативу. Судя по всему, парни хотели драться и окружали противника по всем правилам уличных бойцов. Движутся быстро, но бездарно. Высокий поскользнулся на льду, у крепыша открыт корпус, третьего в ушанке никто не учил правильной стойке. Идите сюда, мои славные, повеселимся. Обошлось даже без классического. Парень, закурить есть? Здрасте, мордасте, какие люди! Слышь ты, звезданутый, пойди сюда. У высокого не хватало переднего зуба. Он брызгал слюной, повышая голос. Понаехало чудаков, плюнуть некуда. Так ты не п л ю с я посоветовал к у м к а г и р и чуть отступил, держа противников в поле зрения. Руки пустые и не в карманах. Уже хорошо. Иж какой дерзкий! Вклинился в разговор второй боец. Мы тебе живо разъясним, как родину любить. Погодь, братья! Глумливо ухмыльнулся Крепыш. Может, он хороший человек, прощение попросит, что на сестренку пялился. Мы его и отпустим. А ну пока что у тебя в карманах. Газеты, известия. спокойно сказал кум Кагир. Тридцать две копейки мелочью. Наушники старые беспроводные. Болт от экскаваторного ковша. х о т и т е покажу. Удар держать волосатики не умели. з а п ы х т е л и как паровозы. Пусть излятся. Умник нашелся, взгорился высокий. Мелкий, а че-то дерзкий. Таких давить надо, рассудительно добавил Крепыш. слабо один на один выйти, или ты не мужик, слабо? к у м к а г и р глубоко вдохнул. По уму следовало бежать и быстро. Волосатиков на десять километров с полной выкладкой точно не гоняли. Но это не первая встреча и не последняя. Под караулит кого из наших, будет хуже. Один на один он любого волосатика сделает, а полезут втроем, так сами себя запутают. Место хорошее. с в е т л о е с к о л ь з к о е Время есть. Горсть мелочи сойдет. Быстро размахнувшись, Кумкагир швырнул ее за голову темноволосого в рыхлы й снег пустыря. Смотри! Противники отвлеклись на секунду, но этого хватило. Удар подых, удар ногой, получи и отдыхай. Одной хорошей подсечкой Кумкагир уронил крепыша на земь, лицом в сугроб. Метнулся к длинному, болевым захватом завёл за спину руку и схватил противника за патлы, вздернул дурную голову. Тем н о в о л о с о м у хватило соображения не вмешиваться. Один на один, верно? Довольно? Лучезарно улыбнулся Кумкагир. Значит так, парни. Сейчас я его отпущу и уйду, а вы останетесь, ясно? Отвали, сволочь! Найду, убью! Рыпнулся высокий и в з в ы л Кумкагер усилил захват. Крепышкое как поднялся, но язык похоже прикусил, рот окрасился кровью. Тото, -то? вы не поняли, парни. Если кто дернется, это я вас найду поодиночке и сломаю каждому руку. Есть осознание. Да-да-да-да! выдавил высокий. Пусти, пусти, больно! Отпускаю, согласился Кумкагир, снял захват и резким толчком отбросил высокого на крепыша. Пусть еще отдохнут романтики. Парень в ушанке качнулся вперед, но шага так и не сделал. Кумкагир развел руками. Такие дела, парня. Мне действительно слабо драться. Я не мужик, я космонавт. Аргументов у противников не нашлось. Двое тяжело ворочались в скользком м е с и в е третий отступил в темноту. Поворачиваться задом к врагам было не лучшей идеей, однако интуиция подсказывала: спину они бить не станут, по крайней мере сейчас, а там и до поселковых улиц недалеко. С первого класса Кумкагир был самым щуплым и легким среди мальчишек. Со второго стал отличником. И н е м е д л е н н а ч а л огребать от одноклассников. То портфель в девчачий туалет з а ш в ы р н у т то сопливый платок на скамейку подложит, то обзываются дураки. В третьем классе враги попытались перейти к действиям: пнуть мальца, отвесить леща или звонкого щелбана. К весне толстощёкий второгодник по кличке Дыня оборзел в конец, почкал тетради, порвал дневник, плевался. Когда п а с к у д н и к попробовал вырвать из рук Кумкагира библиотечную книжку, тот недолго думая отпустил переплет, открыл пенал и всадил в руку обидчика циркуль. Визгу было. Кумкагира старшего вызвали в школу. Отец еще ходил на своих ногах и явился перед светлые очи директора. О чем взрослые говорили за закрытыми дверями, там и осталось, но наказание ограничилось выговором. Классная прочитала детишкам нотацию о дружбе и товариществе. Трогать бешеного мальца не рисковал больше никто. Через несколько дней отец отвёл насупленного Илюшу в секцию самбо. В пятнадцать перспективный ученик взял первый разряд, тренер сулил и КМС к 17. н Но выбор между учёбой и тренировками оказался несложен, а вот опыт борьбы остался на всю жизнь. И не раз пригождался в уличных стычках. Вот и сейчас. Адреналин схватки все еще играл в крови. Сбрасывая его, Кумкагир пару раз подпрыгнул, потом встряхнулся, словно промокший пес. Уф. Хорошо, что хватило воли не уподобиться дуракам, не разбить лица до кровавых соплей, не выплеснуть весь накопившийся гнев. Обойдутся. Глядишь, чему-то научится. на сестренку их пялился, видите ли. Да кому она нужна, белобрыса? Наверняка такая же ненормальная, как братья разбойнички. Защитники природы, матери нашей. Довольный сансаны ч у ж е сидел у а з и к и и уплетал пирожки. На заднем сиденье грудились аппетитно пахнущие пакеты и свёртки. Без лишних слов Кумгагир устроился рядом с водителем, и машина тронулась. Самодовольное перечисление удачных приобретений для лагеря в целом и лично для п о в а р и х и который бульдозерист по привычке подлизывался, заняло минут пять. Потом Сан Саныч, почувивший, что собеседник не намерен поддерживать разговор, закурил беломор и включил радио. Хорошие песни задают ритм дороге не хуже беседы. А мы летим орбитами, путями неизбитыми. прошив метеоритами простор. Оправдан риск и мужество. Космическая музыка вплывает в деловой наш разговор. Метеорит лежал в кармане. Кумкагир заранее представлял себе реакцию ошарашенного новостью товарища Марселя и, конечно, ошибся. Товарищ начальник уже сидел в пустой столовой. И тряс измятой газетой перед носом б а г р о в о щ ё к о в а виноватого Алексенко. Что, до м и н д а л ь н и ч а л и с ь до разводили гуманизм на пустом месте, обгадились на всю страну, Миха, обижаем безобидного ветерана, загрязняем экологию, редиски невоспитанные. Что ты наплел чёртову шаману? Так, мол, и так. Дом для престарелых вас ждёт или квартира в чите. Гаражка оперативный, ладушка только с конвейера. Живите в свое удовольствие, уважаемый гражданин т у м а н ч а Внук воспитывайте, нас в покое оставьте. У старого осла еще и внуки имеются. Не могу знать, вздохнул Алексенко. Сын вроде есть, взрослый уже. Так найдите и воздействуйте. Пусть хоть он дурака отца убедит. Сейчас конец марта. К концу апреля полигон надо достроить и сдать. Самое позднее к п е р в о м а я иначе головы плетят. И не только моя, как понимаешь. Что шаман ответил? Чего он хочет? Ничего не сказала золотая рыбка. Попробовал улыбнуться Алексенко, послушал нас, послушал, трубочку покурил неспешно, плюнул подноги и пошел себе в избушку. Я за ним. А навстречу собака злющая, минус штаны. В букачачу твои штаны, дорогой друг, и шамана туда же, и водопад клятый. Подложить бы туда пару шашек тротила, бахнуть и Алис. Не видели, не слышали, не знаем. Рыбаки-то и меня оглушили и мощность не рассчитали. Жалко водопад, красотищешь неописуемая. Жалко у пчелки. Родский не просто так л я с ы точил. Ему тоже звонили откуда надо и указания дали. Если в ближайшее время проблема служителя культа не будет решена мирными средствами, то решат сверху, решат по плохому и решат не только с шаманом. Понял? Понял. Чего ж не понять? Кивнул Алексенко. Дума й голова. Шапку куплю. Времени на все про все десять дней максимум. Тихо, тихо. Кумкагира отошел от окна, свернул в простенок между палатками. Вроде не засекли. А дела обстоят плохо. Отвратительно обстоят, скажем честно. Когда Бог, спустившийся с неба, вышел к народу из питанских болот, ноги его были в грязи. Откуда? Не помню. Да и не важно. Нельзя делать настоящее дело испачканными руками. Нельзя поступать подло, обижать беззащитного старика. Дался ему тот водопад. Почему шаман упрямится? Что держит его на месте? Скорее всего, просто не понимает, зачем человечеству нужна первая звездная. Для чего мы летим в космос? И он упрям, как все старики эвенки. Такого не запугать и не подкупить. С ним разговаривать надо долго, неспешно, с подобающим уважением. Простикол Н.М. Тыкан Гунчера и пусть возражают сколько захочется. Так кажется, оно звучит. Родной язык к у м к а г и р понимал плохо, и все же попробовать стоит. Коммунист такой человек, сядет на него пылинка, и всем видно, как говорил Гагарин. Пусть руки у всех останутся чистыми. Координаты забить в навигатор, взять ц и к л о л ё т и вылететь из программы со сверхзвуковой скоростью. Такой финт не поймут ни здесь, ни в Москве. А вот отсутствие скафандра заметят не сразу. Предположим, мне приспичило испытать дружественную технику в экстремальных условиях и устроить маршбросок, скажем, до Арчикоя. Через хребет. Оно совсем в другой стороне, так что найдут не сразу. И похоже на правду. Все недостатки конструкции стоит выявить здесь, пока мы дома. Планшет лучше оставить. Сигнал засекут. Еды дня на три взять. у г о щ е н и е придумать. Туже тушенку, листовой чай, к у с к о в о й сахар. В местном магазинчике только песок. Газету с фотографией прихватить и айда. Дня за два обернуться должен. С легким сердцем Кумкагир вернулся в палатку. Собрать рюкзак можно во время ужина. Магнитный ключ от ангары есть. Будильник на пол седьмого. Маме сообщение. Ухожу в экспедицию, буду без связи. Деви та его кинуть с о о б щ е н и е так мол и так хочу подвигов, прикрой, будь другом, и посмотрим, кто кого переупрямит. Саша знал, сколько их еще до того, как они появились. Вчера следы рассказали ему все. Первой на край небольшой луговины вышла осторожная, готовясь тотчас метнуться прочь коза. Ее силуэт напомнил Саше струну, когда он настраивал гитару в той прошлой жизни, и без того туго натянутая, но продолжающая приспосабливаться к необходимости момента. Еще выше, еще чуть-чуть, еще напряженнее. В прицел охотник видел, как внимательными черными глазами косуля оглядывала поляну. Каждую секунду Саша ожидал короткого лая самца гурана, готовился увидеть белый флажок под поднятым хвостом и мелькающие в бегстве между деревьями тени остальных к о с у л ь Но коза сделала шаг, другой. и принялась щипать траву, а за ее спиной показались и остальные члены группы: гуран, еще две самки и два теленка, уже потерявших детские белые пятнышки. Успокоенные поведением разведчицы, они опустили головы и принялись за кормежку. Долго выбирать цель не приходилось. Гон подходил к концу, гарем был собран. Вместо убитого гурана. К началу лета появятся его потомки. Пять-семь большеглазых малышей. Мясо гурана было жестче, чем у самок, но он выполнил свое предназначение. Правильный выбор. Так надо. Поудобнее пристроив старенький тигр на самодельной сошке, связанной шнурком, охотник вновь п р и л ь н у л к прицелу. Метров семьдесят. Тщательно прицелившись в нижнюю часть груди зверя. Саша выдохнул и осторожно нажал на спуск. Пристреленный карабин не подвел. Козлик, дрыгнув в воздухе ногами, упал сразу. Испуганные близким выстрелом другие косули огромными легкими прыжками скрылись в зарослях. Теперь можно было не торопиться и не осторожничать. Похозяйски отвязав и положив в карман шнурок от сосных о в сошек. Саша пошел прямо к добыче. Теперь можно было пахнуть. Погладив короткую шерстку и маленькие р о ж к и Саша сел на траву и достал к и с е т и трубку. Как быстро живое становится неживым, как коротка бывает трудная дорога из одного мира в другой. Иди, козлик, к своему старшему, скажи, как было дело. Объясни, что оставил за собой жизнь на земле и помог, продлил мою на еще одну долгую зиму. Теперь мне нужно гораздо меньше припасов. Теперь в избушке осталось гораздо меньше жизни. Гораздо меньше жизни осталось во мне самом. Нужно ли было последовать за этой жизнью, за своей кровью, вместо того, чтобы исполнять свое предназначение? Неужели Лариса права, и он гонится за химерами, разрушая то, о чем только и стоит заботиться на самом деле? Исполнил ли свое предназначение красавец Гуран, соблюдая древний договор между зверем и человеком? Вот лежит на земле отец семейства, к о т о р ы й проживет и без него, и рядом сидит отец семейства, к о т о р ы й проживет без него. Только люди не животные. жизнь души не направить мощному инстинкту, не о с т а н а в л и в а ю щ е м у с я на развилках и не знающему выбора. Слова отца, пример отца, умение отличить важное от пустого, обретение понимания себя и своего места в мире — вот что стёпке придётся искать самостоятельно. Довольно ли Саша вложил в него? Пронесет ли сын в своей памяти отцовские слова, интонации, запах и движения через годы? И довольно ли будет самому Саше своего предназначения? Закроет ли оно дыру в сердце? Лето жизни, как и т а ж н о е лето, подошло к концу. Наступила осень. Что в его душе облетит желтыми листьями? Что, затвердев, превратится в лед? И что сохранится, выживет? обретет остроту вечности. На тыльную сторону ладони упала капля дождя. За ней еще и еще. Саша убрал ненужную трубку обратно в к и с е т и надвинул капюшон. Есть необходимые вещи, о которых не надо думать. Тело убитого отца семейства необходимо освеживать и разделить. По-настоящему Саша почувствует расставание с семьей только к зиме. Остаток лета мелькнет текучим горностаем, раз и нет его. Заботы о припасах и подготовка жилья к холодам сузят внимание, отодвинут утрату. Запасти под навесом дрова, наново прибить мхом щели между п р е в н а м и укрепить стойки лабаза. Рано, в конце сентября снег сделает в тайге чисто чисто, и даже воронам станет видно. Как выделяется темным пятном с а ш и н а боль на искристом снежном покрывале. Глава ч е т в р т а я Встреча в снегах. Приборная панель шлема мигнула и заиграла быстрыми огоньками. В системе что-то сбоило. Так, значится. Хорошо. Доложим товарищу Марселю, что надо контакты проверить. От выдуманной отмазки по ходу дела появилась реальная польза. Если в скафандре что-то не ладится, узнать об этом лучше на земле, а не в четырех с лишним световых годах от нее. На всякий случай Кумкагир глянул на показатели: кислород в норме, давление в норме, герметичность не нарушена. Лети как ветер, мой верный конь. Честно сказать, передвигаться в скафандре по смешному... За валенным у буреломом лесу, о к р у ж и в ш е м у букачачу, то еще удовольствие. Это вам не бетонный плат с полигона и не тренировочный зал. Оказалось не просто рассчитывать силы. Да, грузоподъемность полтонны, но поваленные деревья от этого легче не стали. Косо висевший неуклюжий ствол лиственницы, сорвавшись вниз, чувствительно с а д а н у л кумкагира по плечу. Скафандр выдержал удар, но синяк точно будет, и это учтем. Лес, казавшийся тихим, был полон звуков. Срывался с ветвей снег, тихонько капало с веток, переругивались серые белки, попискивали мыши, выдавал задорную д р о п ь д я т е л и на разные голоса заливалась певчая мелочь, из которой кумкагир узнавал только с и н и ц Под ногами то чавкало, то похрустывало. В чаще тоже кто-то трещал ветками, г р у з н о ворочаясь. Лесная жизнь шла своим чередом. Никому не было дела до маленького человека в непривычной одежде. Идет себе и идет, прокладывает рапу сквозь валежник и подтаившую серую кашу. Не стреляет, не мусорит. Уже хорошо. Своих забот хватает. Напитываться земными соками, готовить, брызнуть утренней свежей листвой, приводить в порядок гнезда и норы, предаваться любви, носить потомство или выкармливать его в теплом мраке берлоги. Весна уже на подходе. Для Кумкагира все было в новинку. Он вырос в д о м о Сибирске совершенно городским человеком, ездил с мамой в Москву, отдыхал в а Напе, бывал в Крыму. Совсем мальчишка лечился на курорте в ц х а л Туба. Несколько раз выбирался с друзьями в походы летом, когда туристам докучают жара и гнус. С безлюдной зимней ч е щ о б о й ему сталкиваться не доводилось. Он не знал, чьи лапы или копыта проложили вдоль реки едва заметную тропку, чьи следы исчерчивали наст, кто д о ч и с т о обгрыз шишки и сердито верещал из дупла. Отец бы в раз разобрался. Он и в тайгу хаживал, и зверя случалось бил, и рыбу привозил из отлучек. Сын наизусть выучил карту звездного неба, имена туманностей и галактик, список кораблей от востока до Аскольда, а о родной земле знал не больше Лути. В глазах заребило, приборная панель разразилась противным писком. Огоньки замигали и отключились все разом. с л о м а л а с ь Вот тенна. Привыкший безоговорочно доверять оборудованию, Кумкагир просто оторопел и не сразу сообразил, что в скафандре вот-вот закончится воздух. Система подачи кислорода тоже регулировалась панели, а заглушки шлема отключались специальной кнопкой. Задохнуться посреди леса — анекдот. Глубоко вдохнув, Кумкагир унял противную дрожь в пальцах, отвернул вентиль и попробовал открутить шлем снаружи. Заглушки о т щ ё л к н у т с я обязаны о т щ ё л к н у т ь с я вручную. Спокойствие, только спокойствие. Ещё разочек, давай, всё получится. Есть! С восхитительным скрипом шлем к р у т н у л с я и сдался. Как же х о р о ш лесной воздух! Густой, свежий, пахнущий прелой листвой. Надышавшись волю, Кумкагир грузно сел на ближайшее бревно и задумался. Если возвращаться по своим следам, до лагеря больше сорока километров. По карте, а не по б у р е л о м у с болотинами. В Букачачу. Да, я именно там. Вот только поселок примерно в десяти километрах. Пустяк вроде, однако без навигатора придется топать сперва через тайгу, а потом через р е д к о л е с ь е т а щ а на себе 1 3 килограммовую броню, не считая рюкзака, и надеяться, что отыщешь случайного охотника, услышишь шум машин с трассы, п о ч у в ш ь дымок человеческого жилья. Надо же, как легко превратиться в слепого котенка. Для разнообразия Кумкагир попробовал вспомнить, когда он ходил без навигатора, и не смог. И в планшете, и в детском браслете, и в руле скутера стоял умный прибор, подсказывающий, где на дорогах пробки, где г о л о л е д как сократить маршрут и что встретится на пути. В первом классе Илюша думал, что за пластиковым корпусом прячется специальный премудрый гном, знающий все на свете. А теперь походу придется выбираться самостоятельно. До жилища шамана оставалось около пяти километров по прямой, вроде рукой подать. Идти вдоль русла реки, никуда не сворачивать, и попадешь куда надо. И ориентир есть: избушка на к у р и х ножках. Она же эвенкийский лабаз прямо над берегом. Налегке, пара часов ходу. Стемнеет. Через четыре часа где-то еда есть, воды полно русла, а вот балласта мы сбросим. Снимать с к а ф а н д р Кумкагир не особо хотел, однако вариантов не видел. Верный помощник стал тяжелой обузой, а отвертеть заглушки на спине куда проще, чем на шлеме. Осторожно двигая плечами, Кумкагир попробовал вылезти через дверцу и немедленно свалился в снежную кашу. Носки тотчас оцерели, термокостюм промок, пальцы закололо от острого холода. Ерунда. Хорошо, что у скафандра отстегиваются ботинки. Ногам сразу стало теплее. Кумкагир попрыгал на месте, сделал несколько махов, растер руки. Живем. Скафандр застегнуть и повесить на ветку на видном месте. Потеряю, шкуру снимут. Кусочек сахара в рот. Рюкзак на п л е ч и и вперед за а р е н а в встречу, и даже песня легла под шаг, та, которую на вечернем костре пел вожатый в о р л е н к е и в беде, и в радости, и в горе только чуточку п р и щ у р ь глаза. В либустььерском дальнем синем море бригантина подымает паруса. Путь складывался легко. Вдоль речного русла кто-то проложил тропинку в снегу. Вряд ли люди. Охотникам здесь взяться неткуда, о а шаман бы один не справился. Утоптанная поверхность легко держала нагруженного ходока. Ноги совсем согрелись, щеки не мерзли и ладони остались теплыми. Говорливые птахи следовали за человеком, сопровождая его тревожными криками. Из под ног порскнул тощий зайчишка. Далеко-далеко. провыл волк или собака. Различать зверей по голосам Кумкагир тоже не умел и уже жалел, что в п о л у х а слушал отцовские наставления. На какой стороне дерева растет мох, куда направлено течение воды, с какой стороны сугробы быстрее тают, как уйти от медведя и не испачкать штаны. В п о с л е д н и е Кумкагир почему-то не верил. Через полчаса ходу тропа закончилась. она, как оказалось, вела к броду и водопою. Ближний берег истоптали до б у р ы й глины, на дальнем опустил морду к воде здоровенный лось. Человека он не боялся. Что-то зловещее п о ч у д и л о с ь в горбатой массивной фигуре и склоненных рогах. Хорошо, что он там, а я здесь. Дальше реку обрамляли каймой непроходимой з а р о с л и ивника в п е р е м е ш к у с кустами шиповника. Попытка прорыва стоила Кумкагиру двух прорех в термокостюме. Туда тотчас забрался кусачий холод. Перебираясь через поваленные деревья, он попал ногой в мерзлую щель между стволами и едва не вывихнул голеностоп. Спустившись во враг, сбился с направления, пришлось возвращаться по следам, а в лесу все холодало и холодало. Внезапно стало темнеть. На пару часов раньше положенного. Затихли птицы, попрятались в дупла белки. Мощный ветер пронесся по лесу, пригибая верхушки лиственниц, сбрасывая вниз сухие веточки. А затем пошел снег. Сперва обманчиво легкий, затем крупный и медленный, как новогодний. Короткие волосы кумка Гиры накрыла белой члмой, ресницы то и дело облепляла мокрыми хлопьями. На глазах ухудшалась видимость. Еще немного и придется остановиться. Словно оторвался от корабля и улетаешь в открытый космос. Вокруг черная пустота, леденящий холод, от смерти отделяет лишь тонкая пленка скафандра. И ясное понимание: или сейчас подлетит товарищ, подцепит страховочный трос и подтянет назад к модулю, или придется долго умирать от удушья в безразличном нигде. Внезапно Кумкагиру сделалось не по себе. Он один в пустом лесу, без убежища, без огня, без связи, не сможет даже позвать на помощь и тупо замерзнет, как дурак, где-нибудь под сутулой пихтой. В раз подступила тошнота, лицо покрылось липким потом, сердце заколотилось. Пришлось присесть, чтобы не свалиться. Отставить панику. Несколько глубоких вдохов, кусочек сахара и думать, думать. Без выходных ситуаций не бывает, говорил тренер. Есть лишь те, из которых не видишь выхода. Что сейчас нужно? Согреться, сосредоточиться, выйти к людям. До шамана полчаса ходу. Осталось лишь приложить усилия и надеяться, что служитель к у л ь т а в такую погоду сидит дома, а не пасет о л е ш е к Так что аккуратно встаем, используем ближайшую палку в качестве посоха и геликоптер Нихт шагаем в сторону. Кумкагир дважды падал, прежде чем выбрался назад к берегу. Осмотреться не получилось, деревья уже окутала сумерками, но хотя бы направление сделалось явным. К запаху палы л и с т в ы и снега примешалось что-то сладковато манящее, тонкое. Цветок что ли распустился раньше времени? Рододендрон Адамса? Не похоже. Да и недоцветов. Через пару шагов запах сделался ярче. Потом кумкагиру п о ч у д и л с я крохотный отблеск огня впереди. Это была свеча, надежно укрытая от ветра. Под большой лиственницей кто-то натянул тент, натаскал лапника и устроился переждать бурю. Кто-то хозяйственный и аккуратный, с походным рюкзаком, карематом и даже веревкой. Кто-то невысокий, худой, с пышными волосами, выбивающимися из-под шапки. Девчонка экологов. Вот так встреча. Привет. Чай будешь? Больше всего на свете Кумкагиру хотелось крепкого горячего ч а ю с сахаром. с т р я х н и снегкой и забирайся под полок. Только осторожней давай, места мало. Чай в шершавой глиняной кружке был непривычным на вкус, н и черный и не зеленый, совсем не сладкий. На к у б и к е сахара девчонка покосилась, но промолчала. Она достала из клапана рюкзака серебристую упаковку и развернула с шелестом. т е р м о о д е я л о оказалась просто спасением. Укутав плечи и спину, Кумкагир наконец-то перестал дрожать, а запах шел от коричневой тонкой палочки, клеющей ароматным дымком. Индийские благовония, улыбнулась девушка. Не видал таких? Ни разу. Попробовал улыбнуться Кумкагир. Как шалфей макуривают или сосную о в к о р у ж г у т встречал, а это зачем? Для радости, пожала плечами девушка. Вдыхаешь дым и чувствуешь, как внутри теплеет. Из любопытства Кумкагир потянул носом и оглушительно чихнул. Всё равно холодно. Девчонка хихикнула. Как ты здесь оказался, такой мерзлявый? Почему без снаряги, без нормальной одежды? У меня скафандр вырубило на ровном месте. Пришлось топать как есть. Куда? К шаману. Синие глаза девчонки округлились. А зачем тебе м а н г о й Поговорить хочу. Тут полигон испытательный будут строить для космического корабля, а шаман стройке препятствует. Уходить отказывается. Есть такое, согласилась девчонка. И если он по д о б р у не уедет, будут крупные неприятности. И у Мангоя, и у начальства стройки, и у космической экспедиции. Наши круто завернули. Неправильно. Шамана понимать надо с душой к нему. Неспешно трубочку покурить. Докурились «Да, уже, фыркнула девчонка. Слышал про восьминогого небесного коня, которого т у м а н ч а Монгой лично передал нашему учителю жизни, дабы тот поверг в прах всех врагов и защитил духов священного водопада. Чего? о п е ш и л Кумкагир. Ясно? Не слышал. А наш учитель утверждает, что видел своими глазами и принял из рук в руки поводья. Бред собачий, в ы п л и л к у м к а г и р глубоко вдохнул и добавил: "Извини, не хотел обидеть. У меня тоже возникли вопросы". Задумчиво произнесла девчонка. "Стоило бы задать их шаману лично. Думаю, он такой же чудик, а может просто мошенник". Но хочу убедиться своими глазами. Шаманы странные, их не поймешь, н а с к о к у Возразил Кумкагир. Не различишь, где правду говорят, где голову морочат. Служители культа, что с них взять? Вот и узнаю, что. Сказками меня не обманешь, подытожила девчонка. Я ж тоже молодец. Ни палатки с собой не взяла, ни лыж и планшет отрубился. Но хоть здесь подстраховалась. Вуаля! Желтоватая, потертая на сгибах карта легла на каремат. Смотри, вот поселок Букачача, вот речка Букачача, там наверху водопад, а здесь в двух километрах от нас заимка шамана. Но до утра мы туда не пойдем. Умно, ничего не скажешь. Бумажная карта старая. Такими лет двадцать не пользуются, но пригодилось же. Знаешь, как переводится букачача? попробовал подшутить Кумкагир. Знаю, кивнула девчонка. Искаженное букучан. Налить на реке, там, где содна бьет источник. Так тунгусы говорили. А что? Кумкагир быстренько сменил тему. Да так. Может костер разжжем, о теплее будет. Заодно тушенку разогреем, поедим как люди. п о п р о б у й разводи. Девчонка махнула рукой. Лес мокрый как губка. Ни сухих веток, ни сухого полежка не отыскать. Топора у нас нет, свечек всего две. На растопку, конечно, можно пустить благовония, но их тоже немного. А мясо я не ем. Почему? удивился Кумкагир. Животных жалко, они не виноваты, что люди поступают с ними по-скотски. Странно это все-таки. А кстати, как тебя зовут? Сидим, чай гоняем, они представились. Я Снежана. Снежана из Питера. Бросила институт, люблю летать и мороженое с ванилью. А по паспорту как? Девчонка снова хихикнула, смешно сморщив в е с н у ш ч а т ы й н о с Снежана. Мама в Болгарию ездила и привезла меня. Все думают, что прозвище такое. Удобно. А я Илья Кумкагир по паспорту. Папа и Венка из местных, поэтому и думаю с шаманом договориться. Будем знакомы. Кумкагир протянул руку, Снежана ее пожала. Удивительно крепко для девушки. И ж какая спортивная. Так я погрею тушенку. Конечно, ты же голодный, вон как ж и в о т е о р ч и т Жирное мясо сразу придало сил. Илья опустошил всю банку и вытер ее досуха хлебной корочкой. с н е ж а н а поделилась с кумка г и р о м орехами и без стеснения умяла пачку печенья, перепачкавшись крошками. В термосе еще оставался чай каждому по кружке. Отсытной еды обоих тотчас потянуло зевать, да и медленный снегопад навевал дрему. Покопавшись в рюкзаке, Снежана добыла флиску на молнии. Одежда едва застегнулась на широких плечах Кумкагира. Потом залезла в спальник, укуталась с головой, повернулась на бок и моментально заснула. А вот Кумкагир еще долго ворочался. Тяжелый день отзывался болью в мышцах. Холодный воздух пробирался по т е р м о о д е я л о выстуживая то плечо, то коленку. Лежать на тонком кремате а было жестко. И м у ч и л а дилема: как сохранить дистанцию, не замерзнуть и не оказаться неправильно понятым, понятым. Во сне Илья почему-то считал оленей, выпасал их в весенней тундре, набрасывал аркан на рога. Вожак стада, горбоносый и з я щ н о й мордой, походил на Марселя и при каждом промахе читал пастуху удивительно скучные лекции, резюмируя: "Фу, таким быть". На сопках росели жирные волки и сопровождали выговоры глумливым воем. В к о н е ц обозлившийся кумкагир побежал на наглых хищников, размахивая хореем, споткнулся о кочку, полетел куда-то и... открыл глаза. Снегопад кончился, ясное небо светлело, солнце уже касалось верхушек лиственниц. Рядом с тентом на расчищенной от снега земле жарко пылала Нодия. Над огнем побулькивал котелок с чем-то пряным и вкусно пахнущим, а рядом прохаживался сутулый тощий старик, одетый в засаленную брезентовую р о б у На невозмутимом смуглом лице Исчерченным глубокими морщинами посверкивали внимательные глаза. с д р я б л о й ш е и свисала г р о з т ь костяных амулетов, еще несколько украшали отороченную лесой шапку. Рядом с Нодьей лежала большая лайка, и вертелся неизбежный песец дружелюбно крутя хвостом. д о р о в о пришли однако, я Туманча. Светлое время таяло все быстрей. Дорова, пришли однако, я Туманча. Светлое время таяло все быстрей, сужая мир до размеров избушки, а ее со всех сторон обступала тьма. Саша был заперт внутри пространства, освещенного только отблесками печного огня. Свечей было мало, и их приходилось беречь. четыре стены, они не изменились за три года жизни в тайге, но раньше не было тишины, которую вместе с тьмой набрасывал вечер. меж стен в темноте жил шепот Ларисы. мне страшно, мне страшно, Саша. ее жалобы, упреки, монотонное обсуждение дел на завтра, нежный смех, который звучал все реже. там жил голос Степки. когда мы вернемся в город? Зачем у г о р н о с т а я кончик, х в о с т а черный? Какой номер дроби выбрать на утку осенью? И снова, когда мы вернемся в город? И его, Сашин голос, который объяснял, утешал, рассказывал истории. Теперь слух выхватывал совсем негромкие звуки, на которые прежде Саша не обращал внимания: голос огня в печи, голос ветра снаружи. мышины шорохи за пределами освещенного пространства четыре стены закрыв глаза Саша мог бы наизусть перечислить какие предметы украшают их создавая нехитрую обстановку маленькой избушки слева направо и справа налево куртка карабин с п о ц а р а п а н н ы м прикладом и замотанным тряпками п р и ц е л о м два самодельных бубна Свешивающиеся с потолка старые полиэтиленовые пакеты с едой не добрались бы мыши, а мыши были повсюду, бегали по полу и по потолочной балке, попискивали по своим надобностям, раз уж нашли зимой тепло, искали вкусное. Саша поставил в угол двухлитровую пластиковую бутылку, ловил зверьков и убивал с пустым сердцем. Если не он их, то они его точно. но полностью истребить мышей не получалось, да и легкое присутствие хоть какой-то другой жизни теплых крохотных и жадных комочков согревало сердце. Чтобы спастись от тюрьмы четырех стен, вечерами Саша сиживал снаружи у костра. Дневные заботы отнимали не слишком много времени, и чтобы спастись от мыслей, он в десятый раз перечитывал книги из скудной библиотечки. Но страницы быстро заканчивались, и вопросы, на которые не было ответов, снова и снова заслоняли ему свет, садились на плечи, брали за горло. Зачем продолжать игру в шамана, когда последние зрители покинули его? В тайге все знают, кто где живет и чем занимается на сотню километров вокруг. И если люди не идут к нему, как к шаману? Тогда коего лешего он торчит в этой дыре. Он по-прежнему лишь отгораживается от той другой жизни, но зачем? Алкоголь в таких случаях дает ответы, но все неправильные. Поэтому пластиковая канистра продолжала лежать под нарами. Мыши спирт тоже не пили. Поэтому Саша брал маленький б у б е н и бесконечными минутами между закатом и сном пришептывал и приговаривал бесконечные просьбы, предложения и даже приказы. Тум, тум, тум. Наставьте, покажите дорогу, дайте знак. Кому нужен я здесь, если не людям? Чудил. На новый год нарядил ближайшую елочку рыбьими скелетами, лентами, бубенчиками. На вершину ей выдрузил заскорузлую рабочую перчатку. Захваченный морозом, з а л у б е н е в ш и й указательный палец неотступно указывал в небо. Через две недели надоело, снял. с х в а ч е н н ы й морозом, з а л у б е н е в ш и й указательный палец неотступно указывал в небо. Через две недели надоело, снял. Чтобы размяться и порыбачить ходил далеко. Слыша волчий вой, начинал в ы т ь сам. К весне стало получаться очень похоже. В конце марта провалился под лед, и если б не донный валун, от которого удалось оттолкнуться ногами и всплыть, ушел бы на дно совсем. Вот тогда и спирт пригодился. Только через две недели, уже после болезни, плескучая речь ручья. И молодое, горячее солнце сказали Саше, что он жив. А в середине мая, когда тайга стала подсыхать, пришла старуха. Саша увидел ее издалека, выйдя под лиственницы на высокий берег озера. Маленькая фигурка не спеша, но без остановок двигалась вдоль противоположного берега, обходя большую воду. Саша вынул ки сет, присел на сухую кочку и закурил. Примерно через час можно будет спуститься вниз и перехватить гостью по дороге к дому. Гостью? А кому еще могла идти через тайгу с и л ь н о немолодая женщина? Кто она и зачем ей Саша? Эти вопросы были гораздо проще тех, которые мучили его зимой. Он слыхал про седую удаганку, которая жила возле тройного водопада на реке Букачача, но говорили, что похоже померла старая. Последние, кто приходил к ней из города года два назад, зря пробродили вокруг заброшенной стоянки. Удивительно ли то, что еще жива? А разве не удивительно, что до сих пор жив он сам? И то, что сейчас старуха шла к нему, означало его, Сашину, победу над смертью и бессмысленностью существования. Она показалась из кустов цветущего розового багульника как живое напоминание: весна и молодость не в е ч н ы щ у п л а я съежившаяся под горбом рюкзака, скрытого накидкой, она опиралась на крепкую палку, украшенную красными перышками птички ч е ч е в и ч к и Заметив Сашу, старуха не удивилась и не замедлила шаг. Дорова, однако. Попытался приветствовать ее Саша, но уда г а н к а с м и р и в его взглядом, прошла мимо. Ему ничего не оставалось делать, кроме как молча провожать ее к собственной избушке. В голове он перебирал приветствия стариков Эвенков. Куда идешь? Да ясно же куда. Как спалось? Ну, судя по всему, бабушка куда как бодра. Наконец, уже дойдя до дома, Саша сообразил и выдал. Что ела? Ела маленько рыбу сушеную. Давно. Ставь чай, однако. Это была первая фраза, услышанная Сашей за многие месяцы. Когда старуха перевернула чашку дном вверх, можно было на правах х о з я и н а проявить любопытство. Чего тропут о п т а л а Сказать тебе хотела. Собирайся. Ити надо, ничего больше тут не насидишь. Оставь. Куда идти-то? Откочевать пора, однако. Туда, где я живу, туда, где дед твой жил. д е д у он помнил смутно, сутулый, корявый, как корешок. несуразный, ни не ни к месту хихикающий над глупыми людьми, великий Иван м а н г о й которому ездили из Москвы спросить совета и помощи, а вот к переезду Саша оказался не готов. Внезапно четыре стены, которые держали его в плену всю зиму, стали казаться уютным и несокрушимым убежищем. После одинокой зимовки он знал все пространство избы на ощупь. Он столько времени и сил потратил, чтобы обустроить жилье, приспособить его к внешним вызовам. А ну как не пойду? Умрешь, наверно. е А не умрешь, так жить будешь не зачем. Как живем, однако, в могилу ляжешь. Саша невольно подстраивался под речь старухи. Зачем тебе верить, стану? Что ты мне дашь? Долбун! Угаданка поднялась под с т и л к и у костра, глядя на сидящего Сашу сверху вниз. Я тебе жизнь дала, как мать теперь, как тонула весной, помнишь? Выплыл, когда от большого камня оттолкнулся. А кто его тебе под ноги подсунул? Поляна качнулась в глазах Саши. Одно дело самому играть в шамана. Учиться говорить просто и веско, обращать внимание на мельчайшие детали, быть бесполезным ископаемым среди нормальных людей, и совсем другое — ощутить, что игра перестала быть просто игрой, потому что в нее оказывается играет весь мир за пределами городов, холмы, богульник, мухоморы и старая женщина напротив. От удаганки вдруг повеяло такой древностью, что Саша глубоко вздохнул. Вся его прошлая жизнь — интернат, армия, гастроли — сопротивлялась словам старухи. Но как и кто мог знать, почему ему удалось вынырнуть и глотнуть воздуха, когда мигом потяжелевшая одежда тянула на дно? Этого никто не мог увидеть. Гляди. Долго будешь думать, дурной надумаешь. Опять кости начнешь на елку вешать. Не удивляйся, однако, мне мыши рассказали. Хорошо, не всех перебил. Так делать будем. Я завтра утром уйду, а ты собирай мешок и сбуготов ь к уходу. Прощайся. Приходи к водопаду на Букачаче. Там тебя ждать буду. А если не найду? Не я первый. Ты найдешь. Старуха ночевала в Сашиной избе. Было непривычно тихо. Мыши замерли и не шевелились. Глава п я т о Дух водопада. Костяной человечек покорно опустился в ладонь. Отшлифованный временем, покрытый патиной, грубо вырезанный, чуть теплый, словно в мертвой груди билось живое сердце. Казалось, амулет хранит первозданную тайну и будет молчать о ней до скончания веков. с н е ж а н и никогда не приходилось прикасаться к столь древней вещи. Ей случалось держать в руках медные браслеты шайенов, перстень индийской танцовщицы и бирюзового скоробея. Но простенький человечек был неизмеримо старше. На м у л е т е остались следы всех ладоней, что когда-либо дотрагивались до полированной кости. Он помнит все камлания, тайлаганы, густую кровь жертвоприношений, едкий дым сосновой коры. Зачем ты берешь меня в руки, деточка? Хочешь оседлать коня шамана, подняться к седьмому небу и упасть оттуда н и к чемным п е р ы ш к о м Хочешь знать правду, Литунья? Да, хочу. Я за п р а в д о й сюда пришла. Если говорить на чистоту, поход к шаману был авантюрой, одной из тех авантюр, к которым Снежанна питала склонность. Она доверяла интуиции больше, чем разуму. Хочется, значит нужно вставать после аварии на полгода лишившей ее способности передвигаться, полететь, зная, что следующее падение может доломать позвоночник, уйти с четвертого курса, поняв, что учеба не по душе. К двадцати пяти ей хватило бы опыта на две жизни: автостоп, Кавказ, Крым, ж и з н ь в секретном Ашраме и возвращение к отчим берегам. Бывало тяжко. Бывало больно и грустно, но всякий раз оказывалось решение, принятое в потоке правильнее расчёта, по крайней мере для неё. Поездка в Забайкалье тоже случилась спонтанно. У знакомого застрял д е л ь т а п л а н точнее, он сам застрял на Камчатке, а любимую игрушку потребовалось забрать ещё осенью. Он оплатил билеты, с к р и п я сердце и с к р и п я зубами, дал разрешение пару раз полетать и отправился в тундру фотографировать лис. Грех не воспользоваться возможностью. Дельта-план хранился у местного хипаря Борхеса. Тот рассказал про комуну просветленных во главе с учителем жизни. Снижание сделалось любопытно, а потом стало еще любопытнее. Оставшаяся систфака дотошность побудила разобраться в ситуации самостоятельно. Вот и д о р а з б и р а л а с ь Они сидели в избушке два дня, нюхали едкий дым по полам с вонью лежалых шкур, делали, что велит шаман, разгребали снег, носили воду, рубили и подсушивали дрова. с к у м к а г и р о м Туманчан неохотно, но разговаривал, задавал вопросы про отца, про деда, про сны и странности в жизни. Подарил парню нож с резной ручкой. Недело мужчине жить без ножа. Одел в меховую куртку, выдал сапоги и громоздкие рукавицы, а на Снежану просто не обращал внимания. Подай, принеси, помой, спасибо, хунаткан. Дочка, значит по ихнему. На вопрос о восьминогом коне разозлился с к р и п у ч и м противным смехом и сказал, что учителю и ездовую мышь не доверил бы. Думай сама, давай, умница, дочка. Пришлось последовать совету шамана. Заимка и ближайшие окрестности оказались интереснейшими объектами для исследований, чего там только не было. Пузатый Идол с бесстрастным скуластым лицом, судя по трещинам в дереве, простоявший на морозе лет сто, большой медный котел, по виду ровесник Идола, целая коллекция разных бубнов, маленьких и больших, круглых и продолговатых, изящных и топорно сделанных, сотня не м е н ь ш е резных амулетов неизвестного предназначения, медведи, моржи, человечки. очень старая фигурка м а м о н т а с искристым синим камушком в глазу при иных обстоятельствах Снежана н а з в а л а бы камень сапфиром но откуда в Забайкалье сапфира а еще книжная полка с томиками стихов общей минералогией и лекарственными растениями Гамермана китель с медалями фотография в рамочке из карельской березы Счастливая эвенкийская красавица и щекастый мальчишка лет десяти. К избушке притулилось удивительно много животных. Лайка, понятно, без собаки в лесу никак, и даже писец, понятно, Юрки й ласковый пушок мог очаровать кого угодно. Но по веткам прыгали непуганные белки, приходили лоси и олени, для них лежал по о т д а л ь к у сок к а м е н н о й соли. По утру Снежана заметила, что собачью миску вылизывает незнакомый лабастый и серый пес, и минуты две вглядывалась, прежде чем завизжать. Волк! Разбуженный Туманча отругал ее за то, что напугало животное. Сам шаман тоже давал пищу для размышлений. На первый взгляд неказистый, хромоногий, редко усы старикашка, истощенный временем, скупой на слова и в особенности на похвалу. А приглядишься, словно снимешь известковую корку с агата. Туманчани к о г д а не суетился, не говорил попусту, охватывал вниманием все вокруг, подмечал каждую мелочь. Едва кивнув взгляд на дрова, проворчал: "Сырые, сушить надо, однако". Глянув на следы лайки, подманил собаку и вытащил из лапы занозу. Высунувшись за дверь, вечеру уверенно заявил. Завтра тепло будет, мало-мало за водой на родник сходим. И вправду за ночь погода переменилась, пронизывающий и злой ветер стал легким и ласковым, а еще у шамана был удивительный голос, мощный и гулкий, словно в маленького человека спрятали большой колокол. В обыденной болтовне Туманча таил его, заскрипучей с к о р о г о в о р к о й глотал гласные, пришептывал. Но Снежане удалось подслушать, как старик среди ночи пел у костра, словно белый олень с храброй девчонкой на спине мчится сквозь снежный простор. С Кумкагиром было намного проще. Девушка с удовольствием наблюдала за ладным парнем, за отточенной ловкостью его движений. Невысокий и тощий с виду, он казался подростком. Громоздкая меховая одежда. делала и лью еще меньше. Но когда они перед сном раздевались в жарко натопленной избушке, с н е ж а н а разглядела и л и т ы е плечи, и проработанный торс, красота тела, которую дает лишь упорный труд. В Кумкагире чувствовалась некая цельность, правильность, не свойственная легкомысленным или велеречивым друзьям Снежаны. Он никогда не у в и л и в а л от работы. не п о х в а л я л с я впустую, не заискивал и не искал внимания. Иногда девушке хотелось поддеть его, разозлить, раззадорить. Четно. Илья лишь сверкал белозубой улыбкой и категорически отказывался идти на конфликт. Он настоящий космонавт, человек особой породы, смотрящий на звезды так, что искрки о света задерживались в колодцах глаз. Эй, хунаткан, кушать давай, и дела мало-мало делать. Очнувшись от размышлений, Снежана собрала миски, кружки, достала с полки высохший кирпич хлеба и заторопилась во двор. Старик предпочитал готовить на улице, на небольшом очаге, обложенном закопченными камнями. Котелок с чем-то густым и сытным уже остывал поодаль. На огне шипел и плевался кипятком черный чайник. Старик голой рукой снял крышку, подцокал языком и бросил воду с п е р в а г о р с т ь чая, затем щепоть какой-то пахучей травки. Готово. Не дожидаясь просьбы, Кумкагир вынес из избушки несколько деревянных ящиков. Они заменяли и стол, и стулья. Еле слышный шепот, то ли заклинание, то ли молитва, и туманчА начал раздавать еду. По привычке Снежанна заслонила ладонью миску. Я не ем мясо. Раньше старик относился к этому снисходительно, однажды даже сварил крутой душистый г р е ч н е в о й к а ш и но теперь он отвел руку девушки. Далеко пойдем, силы нужны. Ешь хунаткан, или домой ходи. В городе в тарелку смотри. Жалобный взгляд на Кумкагира не вызывал эффекта. Парень не собирался вмешиваться. Стоит ли правда отказа от своих убеждений? А если с т а н и т А если б у р о в а т о е в а р е в о с кружочками жира п л ю х н у л а с ь в посудину, т у Манча отвернулся, сел и стал жадно хлебать. На жидкой бородке оставались брызги. Фу, гадость! Голодный кумка Гир. Мальчишки всегда голодны, наворачивал еду только за ушами трещала. Настырный писец ткнулся носом в колени, не хочешь так мне отдай. Крепко зажмурив глаза, снежанна наугад зачерпнула жижу и поднесла ложку к рту, потом зачерпнула еще и еще раз. Вкусно, спасибо, Туманча, очень вкусно. невозмутимое лицо шамана чуточку просветлело, он заулыбался и кивнул. Кушай хорошо, хонаткан, кушай мясо. Кто худую замуж возьмет? А я и сама не пойду, выпалила Снежанна. Себя еще не нашла, как мужа искать стану. Умная, правильно говоришь. Хитро прищурившись, шаман в г л я д е л с я в девушку и вдруг помрачнел. Значится, дочка, довольно болтать. Поели, пошли. Ничего страшного от мяса не случилось. Еда и еда. в а ш р а м е случалось благодарить за просадку д а противнее, но жирная похлебка насыщала мгновенно. В миске осталось больше половины. Песец радостно набросился на угощение, Лайка неспешно вылезала оставшуюся посуду. Брезгливую Снежану коробила от этого обычая, но перечить шаману она не рискнула. Набила рюкзак пустыми баклажками и следом за Кумкагиром и Туманчой зашагала по тропке веселый, в наполненный капели и пересвистов лес. Баловень пушок остался на заимке, Лайка у в я з а л с из а людьми. Хромоногий шаман оказался хорошим ходаком. Он прокладывал путь, просматривал по сторонам и поглядывал, не отстает ли кто. Казалось ему любопытно все. Позеленевшая кора, е л и набухшие почки ивы, обгрызенная кем-то веточка, глубокий след с вдавленными пальцами — л о с и х а прошла, однако. В поход туманчан а р я д и л с я словно на праздник: лисья шапка, расшитая ракушками, бахромчатый кафтан тонкой кожи, увешанный костяными побрякушками, меховые штаны, тяжелые рукавицы, резной посох. В мешке за спиной угадывался небольшой бубен, на поясе висели серьезный нож в расшитых ножных и кисет, полный на редкость вонючего табака. Емкости для воды хитрый старик не взял. Вы молодые, вы несите. Понять, как шаман выбирает путь, представлялось о затруднительным. Он то сворачивал с дороги в рыхлый и мокрый снег, то продирался через кустарник, то возвращался назад. по своему следу. Однажды сделал знак цс и осторожно попятился от высокой сосны, показывая на следы очень большой кошки. Все коланы-не, матушка рысь прячется. Голодная сейчас ой какая. Тихо тихо п о ш л е о т сюда. Первый родник они миновали быстро, не задерживаясь. Туманчан брал в горсти холодной, чуть мутноватой воды, отпил. и велел спутникам сделать то же самое. Слушайте хорошо, что слышите? Удивленный Кумкагир пожал плечами. Не иначе, старик заговаривается. Как можно слышать то, что пьешь? И Снежана не ощутила ничего особенного. Привкус хвои и земли, просто вода. Всего лишь где-то сквозь почву тихонько пробиваются корни, питают стволы соками, готовится встретить весну. Через в схолмье, заросшее кедрами, они выбрались ко второму источнику. -с, с снова показал т у м а н ч а и жестом приказал остановиться. Вода била прямо из камня, могучего в а луна, покрытого желтым ковром лишайника, а вокруг понасту задорно скакала белка, стремительная, пушистая, размером почти что с кошку. То перекувыркнется, то зигзагом метнется к дереву, то встанет столбиком, потешно сложив лапки, мол, не обижайте меня, большие страшные люди. Дух пришел, шипнул шаман. У Луки отец белок, однако собрался родню ключевой водой поить, хвосты мочить, серый на рыжий менять. Уходить надо. Иначе весь год удачи не будет. Суеверный вы человек. Это же просто белка, товарищ Туманча. рассудительно произнес Кумкагир. Хотите я ее орешками угощу или шишкой в нее кину? В ответ шаман наградил космонавта увесистым подзательником. Потом положил на ближайший пен ь щепоть табака, низко поклонился и попятился в тайгу. ж и в о ж и в о пока дух не разгневался. Обиженный кумкагир немного подзадержался. Было ясно: парню невыносимо хочется развернуться, уйти домой и послать шамана ко всем лесным духам разом. И все же упрямство оказалось сильнее. Мотнул стриженной головой, прикусил губу и зашагал, как ни в чем не бывало. Пожалеешь такого. Как же! Ай! Чертова деревяшка! Снежана споткнулась о притаившийся корень. Ушибла ногу и какое-то время жалела только себя. Третий ручей петлял по краю березовой рощицы, мирный, проворный, словно веселая змейка, и вода в нем выглядела прозрачной. Глотнешь и заломит зубы от сладковатого холода. Кое-где еще плавали льдинки, намерзли бородами сосульки, а на дне с н е ж а н и почудился т у с к л ы й тающий отблеск золота. По вину я с ь безмолвному приказу шамана девушка отпила глоток и тотчас сплюнула. Ни особого запаха, ни вкуса у воды не было. Она казалась мертвой, текущей сквозь кладбище или после боя, помнящей только ужас и гибель. Неудивительно, что березки, словно бы расступались перед ручьем, и звериных следов по берегам не виднелось. Я слышу. Тихо произнесла Снежана. Эту воду нельзя пить. На лице шамана отразилось удивление. Он уперся взглядом в девушку, потом повернулся к Кумкагиру. А ты что скажешь, парень? Не знаю. Обычная вода. Вроде чистая, но неприятная. Язык холодит. Поморщился Кумкагир. Хорошо. Дальше пошли, однако пришлось заложить круг, огибая скальный участок. Летом здесь, наверное, можно было бы вскарабкаться наверх, но по обледенелым камням не рискнул пробираться даже шаман. Лес поредел, тощие лиственницы выглядели не мощными и жалкими. Прямиком из-под ног выпрыгнул здоровенный толстый глухарь, напугавший даже шамана. п о р а д и ч а л ы х п е с ц о в промелькнула между стволов, лайка с гавканьем помчалась за ними и вернулась, запыхавшаяся и гордая. А на белку она не лаяла. Вдруг щелкнула в голове у Снежаны. По н е м н о г у дорога сделалась легче, выровнялась, медленно спускаясь в низинку, проросшую голыми деревьями с белиссоватыми стволами, словно тени людей выстроились чередой. Под ярким солнцем ветки плакали легкой к о п е л ь ю полнились жизнью. Приходилось щуриться у Снежаны, даже заболели глаза от света. А Кумкагир лишь шагал вперед, насвистывая что-то бодрое. Миновали развалины кривобокой избушки. Никто не тронул ни ржавый котелок, ни разбросанные кружки, ни радиоприемник, изъеденный солнцем, так и валялся на деревянном столе, покачивал тонкой антенной. Дурное место, ощерился т у м а н ч а Дурные люди жили, дурно кончили. Дальше пошли. Очередной ручеёк проложил себе путь в красноватой, взрыхленной почве. Тёк медленно и лениво. Кое-где в проталинах уже показались острые носики первых восходов. Еще недели теплой погоды и поднимут головки подснежники. В устье у мощного ключа, бьющего из под земли, сколпились палые листья. Туманчар р а з б р о с а л их посохом. Выгреб каменную чашу до суха, дал мути стечь. Пейте. У этой воды был вкус радости, вкус железной руды, спрятанной глубоко. самоцветных друс, никогда не видевших света, не проснувшихся бутонов нежно-желтой альховой п ы л ь ц ы июльского полдня, сделав глоток, Снежана засмеялась. Так хорошо ей вдруг стало, и Кумкагир засиял. Прохладная влага словно смыла усталость пути. Добро, добро, обрадовался туманчак, глядя на молодежь. Привал пор а д е л а т ь чай пить, дрова давайте, да? Так ведь лес же насквозь мокрый, товарищ Туманча, -то где мы здесь дров найдем? спросил Кумкагир. На деревьях, хитро прищурился Туманча. Сосны, елки, видите? Нижние ветки высохшие, и щ и т е однако. Их солнце согрело, ветер продул. Я полешко порублю. Ловко орудуя топориком, шаман принялся разделывать упавшую лиственницу. Лайка легла на снег и т о т ч а с задремала, взлаивая во сне. Снежаны с Кумкагиром разошлись по лесу и вскоре вернулись, у каждого в руках по охапке хвороста. На раз воду з а к и п я т и т ь хватит. Костер сложили по таежному: три толстых полена на искось, две рагульки в перехлест и цепочка с крюком. Для Рожика собрали аккуратный ш а л а ш е к из тонких, сухих, как порох, веточек. Делай огонь, парень, велел к у м к а г и р у шаман. Космонавт пошарил по карманам и рассеянно произнес: "Простите, кажется, я забыл спички". Голову в эсбе не забыл, ай! Рассердился шаман. Виноват, больше не повторится. Снежанна тоже развела руками. Зажигалка осталась на заимке вместе с благовониями. Что с м о л о д е ж и взять? Махнув рукой на н е п у т ё в ы х Туманча сам склонился над хворостом, накрыл ладонями тонкие веточки. Зазвучала песня без слов, хриплые, тягучие переливы звуков, которые должно быть не изменились со времен первых костров. Время шло, солнце поднималось над кронами, начало припекать. Утомленная Снежана сняла шапку. Ей стало жарко. Свет тотчас заиграл в пушистых растрепанных волосах, подрумянил бледные щеки и сделал синие глаза ярче. Девушка поймала взгляд Кумкагира и отвернулась. н е н а ч т о тут смотреть. Тонкая струйка дыма поднялась над поленьями, запахло смолой и горящей хвоей. Набрав воздуху в грудь, т у м а н ч а сильно подул. И пламя тотчас поднялось. Шаманские штучки, шипнул Кумкагир на ухо Снежане. Фокусы п о к а з ы в а т наш товарищ. Слышал старые шаманы даже раскаленные ж е л е з о лезать могли. Может и фокус. Кришна Дев, ахоре к хоре, прибившийся к Шраму, взглядом поднимал перышко и прикосновением ладони выключал головную боль. И есть многое на свете д р у г г о рацио, что и не снилось нашим мудрецам. Сухой хворост вспыхнул на раз, и это Снежана видела своими глазами. Поводив ладонями над пламенем, Туманчан направил тепло в лицо, словно умываясь огнем. Потом достал из мешка закопченный чайник. Воды принеси, дочка. Душистые травы, заваренные вместо чая, пахли упоительно. сухой степью, нагретой землей и свободой. Расщедрившийся шаман достал из кармана горсть простеньких к а р а м е л е к в бумажных фантиках. Судя по каменной твердости угощения, оно хранилось не первый год, но Снежане было все равно. Кисло-сладкий вкус детства согрел душу. Такие конфеты ей привозила бабушка в пионерлагерь. в передачке вместе с ранними розово полосатыми яблоками и подсоленными баранками. Напившись вдоволь шаман устроился поудобнее у затухающего костра и закурил длинную трубку, такую же старую, как он сам. Табачный дым здесь в лесу не казался очень уж неприятным, скорее добавлял остроты, и сидящий на пне старик походил на сказочного волшебника. Еще минута и колечко дыма обратится в дракона или парусник, улетающий в небо. к а к т ы угадала. Я сейчас думал о гамаюне. Заморгал Кумкагир. Как ты узнал? Я молчала. Снежана удивилась не меньше. Шаманские штучки, сказал Туманча и хихикнул. с п р а ш и в а й уже, парень, что у тебя на душе? смуглое лицо кумка к и р а раскраснелось от волнения. Он встал с бревна, хрустнул пальцами, собираясь силами. Я давно хотел поговорить с вами, товарищ Туманча. Вам наверняка уже рассказали, что мы строим испытательный полигон для первой звездной экспедиции. Готовимся отправить корабль Гамаюн к Проксиме Центавра, о т к р ы т ь для человечества н о в ы е миры. Подобных звездных парусников еще не было. Мы сможем улететь и вернуться, рассказать людям о том, что видели и нашли в дальнем космосе. Понятно, кивнул шаман. Меж базальтовых скал и жемчужных ш е л е с т я т паруса кораблей. Продолжай, парень. У Снежана глаза на лоб полезли. Дремучий старик, кое-как говорящий по-русски, цитирует Гумилева. Разгоряченный к у м к а г и р ничего не заметил. Вы сами знаете, товарищ Туманч, а что препятствуете строительству. Вам предлагали самые лучшие условия: квартиру, машину и дом для стариков. Да, согласился шаман. Сами живите в мертвых городах, дышите отравленным воздухом. Только в этом препятствие, уточнил Кумкагир. Давайте найдем вам хорошую теплую юрту, поставим ее где-нибудь в стойбище. Будете жить, как люди живут. Я понимаю, нам эвенкам тесно в каменных клетках. Согласно? Шаман молча посмотрел на Кумкагира и покачал головой. Но почему? Я слышал разговор. Если вы не уедете по-хорошему, вас уберут отсюда силой. Черт знает, что придумают. И ничего нельзя сделать. Полигон слишком важен сейчас, его все равно построят. Зачем упрямиться? невозмутимый шаман глубоко затянулся, выпустил клуб дыма, почесал бороденку, выбирая застрявшую хвою. Так нужно? Кому нужно? Зачем? Тебе? Мне? Всем, кто здесь поселился? Не понимаю, признался Кумкагир. Думаете, мы со стройкой без шамана не справимся? Правильно, проворчал Туманч. а Не справитесь и с шаманом не справитесь. Нельзя здесь строить. Все знают. Но почему? Снежана опешила. У диковатого т у м а н ч и вдруг изменилась манера речи. А почему в шестьдесят восьмом, когда в первый раз пробовали перекрыть букачачу, она разлилась и залила ваши терриконы? Почему в семьдесят восьмом речушка с к а б а н е й хвост шириной смыла дамбу? Почему в девяносто шестом поселок чуть не затопило, а в тридцать втором в Штатах пошла вода и пришлось закрывать выработку? Не знаешь? Подземные озера, неустойчивые почвы, строители повредили водоносный слой, предположил кум Кагир. Дух сели гневался, ледяной дух долгой зимы. Он жил здесь, когда пришли первые люди, выстуживал их жилища, поднимал реки, губил стада. Великий белый шаман усмирил его и запер под водопадом, запечатл а вход заговором. Если тревожить духа, он просыпается и начинает вредить. Если разрушить скалу над водопадом и выпустить целли, ой, что будет! Мы шаманы и спокон веку сторожим духа, приносим ему жертвы, камлаем, уговариваем сидеть тихо. Если я уйду, кто станет хранителем Букачачи, кто успокоит Селли? Мне все равно, где жить, парень. А вас, дураков, жалко. Суеверие, товарищ т о м а н ч а суеверие сказки, выдумки стариков, которые боятся нового. Я видел в фильме. Когда первые вездеходы пришли, женщины от них разбегались, а шаманы со с н о в о й корой окуривали, чтобы прогнать злых духов. И что? Прогнали? Прогресс не остановить, упрямый вы старик. Не веришь, парень? Озлился шаман. Думаешь, все на свете в ваших умных книжках написано? Не верит. Вошла в разговор Снежана. И я не верю. Вся королевская рать не заставит меня что-нибудь предположить, пока я не увижу этого своими глазами. Правильно, Илья? Кумкагир обернулся к девушке. Да, Снежана. Духов я видел только в мультике про Байкальскую нерпу. Уверен, что у художника прекрасное воображение, и у товарища Туманчи тоже. Сердитый шаман выпустил последний клуб дыма. Старательно в ы т р я струбку, поднялся, забросал снегом жалобно шипящий костер. Хорошо. Ложите баклажки, ложите все лишнее. Ни люди, ни звери не тронут. Умойтесь оба рты, прополощите и ни слова, пока не вернемся. Поведу вас. Куда поведете, товарищ Туманча? -то Понтересовался и Кумкагир. К водопаду. Он отправился в путь без усилия. Прощаться с местом оказалось легче, чем прощаться с дорогими сердцу людьми. Найти жилище у Даганки получилось на удивление просто. Там и началось его обучение. Поправлял избушку, на вес летней кухни лабаз, запущенный без мужской руки, охотился по-прежнему для себя. Саша никогда не видел, чтобы старуха ела, и узнавал, узнавал. жадно узнавал новое. Сначала имена явные и тайные. Ты а н и я Как это по-русски? Бабка Дарина. С любой матерью в мире а н и ю Удаган роднила одно: она рассказывала сказки. В этих сказках и не пахло моралью. Часто не было правых и виноватых. В некоторых отсутствовали действующие лица в привычном смысле этого слова. а иные действующие лица не обладали лицами вовсе. устройство первого и второго неба, происхождение полосок на спине бурндука, существование времени, которое было до времени. но одними историями дело не ограничивалось. Аня Удаган посылала Сашу, п р и ч ё м все дальше и дальше. сначала он сердился, отправлялся за водой с ведром без дна. Как выяснилось потом, это было далеко не самое сложное. После того, как удалось вернуться из под земли, поселив свой бубен пять голодных духов, уложить обратно в берлогу неко времени проснувшегося медведя ш а т у н а оказалось сущим п у с т я к о м Пройдя испытания потерями, одиночеством, смирением и десятками опасных и неожиданных ситуаций, Саша, нет, больше уже не Саша, все меньше говорил с Аней. Та целыми днями молчала или вообще пропадала где-то, а когда появлялась, бывало страшно. Но сделав новый шаг, выполнив новое задание, вернувшись оттуда, куда оказалось х о д а нет, шаман узнавал что-то новое. Он нашел, что перегородки между мирами изрыты норами. Их помогают найти ключи, амулеты, разные для входа и выхода. Так шаман открывал в себе новые двери. Он понял, что выше головы не прыгнешь, но если понимать, что Бубин — это конь, то верхом на нем можно скакануть еще и гораздо ниже пяток. Так шаман использовал новые возможности. Он видел, что энергия человека конечна, но есть много источников, которые могут восстановить и даже у д е с я т е р и т ь ее. Так шаман обретал новые силы. Он узнал, что есть множество сущностей, крупнее и сильнее него. Но и они становятся послушны, как только ты найдешь их истинные имена и п е р е п р я ч е ш ь понадежнее. Так шаман осознал ценность слова, сказанного и несказанного. Самым сложным, страшным, кромешным заданием, которое дала ему Аня, было спуститься под водопад и говорить с тем, кто говорить не умеет. Когда шаман вернулся, сумев тщательно запечатать за собой вход, он не увидел старую удаганку. Она ушла без предупреждения и напутствий. Открытие тайны водопада стало последним уроком. Теперь т у м а н ч а точно знал, где его место и почему оно так важно. Кости Ани Удаган он нашел к годовщине встречи, в середине мая. Он опознал старуху по клочьям одежды и потрескавшемуся посоху. Только нарядные перья птицы чечевицы совсем истлели. С первого взгляда было понятно, что останкам несколько лет. Они лежали непотревоженные крупными хищниками, но когда Туманча подошел ближе, из глазницы черепа выскочила и исчезла в густой траве рыжая таежная мышь. Музыканта Сашу эта картина повергла бы в ужас. Шаман Туманча принял ее как данность. Глава шестая. Сны и явь. б а с а я измученная с н е ж а н а бежала по раскалённым у г л я м падала и опять поднималась, чувствуя запах горящего мяса. Сил не оставалось, но она знала: остановиться смерти подобно. Нужно пройти лёд и пламя, обмануть стражей и проникнуть в пещеру под водопадом. Могучая тень Селли отпугнет врагов. Сзади визжала и лаяла безумная свора духов, п с о г л а в ц ы бронированные медведи, трехголовые бешеные п е с ц ы и восьминогий конь с ужасающего вида рогами. Он то и дело настигал девушку, смрадно дышал ей в спину. Ты наша, наша. Грязь от грязи, смерть от смерти, ничтожество от ничтожества. Падай, гори, умри. Воскресни! выдохнул снежный ветер и жал унялся. Вместо углей девушка шла по поляне, усеянной ж а р к а м и Принимала кожей ясную радостную прохладу. Захотелось упасть в траву, забыться безмятежным, как в детстве сном, увидеть маму, столетний дом со столетними книгами, сквер с березками, посаженными в год рождения. И это тоже обман. Каждая остановка отдаляет от цели. Каждый страх мельничным жерновом виснет на шее. Жалость к себе становится ядом. Дальше, дальше, туда, где уже сложили костер, где лежит на камнях белая малица и ждет хозяйку костяной амулет. Не сдаваться, не подчиняться, не верить, не нюхать смрадного табака. Громогласно чихнув, Снежанна открыла глаза. Вредный туманчА опять курил прямо в избушке, и дым разбудил девушку, выдернул из вязкой тяжелой дремоты из пространства между явью и сном. Духи преследовали ее, терзали, запугивали, и чтобы спастись, нужно было понять ответ. Сидят чудовища кругом: один в врагах с собачьей мордой, другой с петушией головой, здесь ведьма с козьей бородой. Тут остров чопорный и гордый, там Карла с хвостиком, а вот полужуравль и полукот. Нет, на Татьяну я точно не потяну, и с восьминогими рогачами пока еще не знакома лично. Пора вставать. Ой, мама! Резкая боль впилась в виски, Снежану замутило, она снова опустилась на н а р ы Вчерашнее впечатление оказалось чересчур сильным. Нет, ей случалось пробовать препараты, наблюдать, как мир вокруг пульсирует в ритме сердца, табуретки танцуют, а собеседники превращаются в радужных ящериц с неприятно гибкими длинными языками. Но ничего подобного увиденному в пещере она никогда не встречала. Запредельность, чуждость, глухая и безразличная мощь стихии, ни под в л а с т н й ни воли, ни разуму. Ужас, восторг, трепет. И полнейшая невозможность сопротивляться. Дух не показывал чудеса, не ерился, не пробовал навредить, просто был, заполняя собой пещеру. Обратный путь запомнился с трудом. Они брели сквозь лес, карабкались, падали, сопротивлялись внезапно накатившей дремоте. Шаман гнал их вперед, то уговорами, то пинками, бил по щекам, не давая уснуть. В избушке сам растопил печурку, напоил каким-то горьким отваром, уложил, накрыл оленьими шкурами и уселся простукивать в бубен, напевать о снегах бесконечной зимы, о просторе звездного неба. Где кумкагир? Стучит. Будущий космонавт обнаружился у поленницы. Он рубил дрова с яростью, достойной лучшего применения. щ е п к и летели во все стороны. Топорик жалобно к р я к а л при каждом ударе. Смуглое лицо парня словно подзёрнулось рябью, скулы закаменели, глаза влажно блестели. Не спрашивай. На п р я г с я к у м Кагир заметив девушку, не хочу об этом говорить, не буду, не понимаю. Я тоже не понимаю, призналась Нежана, и хочу разобраться в чем дело, что мы вчера видели. Галлюцинации, гипноз, отравление. Проклятый старик заморочил нам головы. Рявкнул Кумкагир и одним ударом расколол толстое полено. Получай. Насколько я помню, галлюцинации выглядят по-другому, не такими реальными. Окружающее пространство сходит с ума, и ты оказываешься в центре безумия. А здесь другое: безразличие, холод и знание. Дух пещеры читал меня, словно книгу. Духов не существует. И ты это прекрасно знаешь, поморщился Кумкагир. Я видела его своими глазами и ощущала всей душой. И что же он вычитал в твоей нежной душе? Первую двойку, первый поцелуй, первого... Кумкагир замолчал. Ты уверен, что хочешь знать? Неестественно ровно произнесла Снежанна. Говори уже, что за страшная тайна открылась. Недобро усмехнулся Кумкагир. Шестнадцать я п о п а л а в аварию, лежала полгода, перенесла три операции, позвоночник мне пересобирали, кости нарастили, но не все получилось исправить. Врачи пока что не боги. Тихо сказала снежанна и отвернулась к лесу. Вот именно, не боги. В космос летаем, острова двигаем, коммунизм уже почти что построили. А человека спасти не можем. Извините, молодой человек, медицина бессильна, выдохнул Кумкагир. Прости, что спрашиваю, но что у тебя случилось? Осторожно спросила Снежанна. Не твое дело, рявкнул Кумкагир и подхватил следующее полено. Оставь меня наконец. От о б и д ы у девушки чуть не брызнули слезы. Никогда еще будущий космонавт не разговаривал с ней грубо. А ведь она открылась, сказала правду, привычную, как старые шрамы, но все-таки еще болезненную. Не то, чтобы Снежана мечтала о невозможном, не то, чтобы о т ч а и в а л а с ь С каждым годом доктора могут все больше. Но порой ей снился цветущий сад, полный звонкого смеха и звонкого плача. Наверняка у Томанчи есть ответы. Пусть прячется, пусть говорит об и н к а м е пусть напускает тумана. За стеной слов всегда можно разглядеть правду. Увы, шамана на заимке не оказалось. Снежана обошла все: дальнее костровище, лабаз на к у р и х ножках, б е р е з н и ч о к где на ветвях тут и там висели кожаные ремешки с косточками и камушками на разные голоса, поющие ветреную погоду. И лайка пропала. Ни щелканья бича, ни мороженое рыбина не выманили собаку. Зато пушок был тут как тут. Широколы бался зубастой пастью, ползал на спине, подставляя мягкий живот, хватал лапами ласкающую руку и шейку по чеши, и щечки не забудь. Да чего ж уморительный зверь! Чтобы как-то занять себя, снежанна натаскала воды. Наконец-то сумела отмыть полы в избе до чиста, перетерла книги на полке. В гамермане обнаружилась еще одна пожелтевшая фотография. С нее задорно улыбалась юная плясунья в национальном костюме. В коробке с чаями хранилась пачка дореформенных денег, давным-давно вышедших из употребления. Под н а р м и прятался перетянутый резинкой толстый блокнот, но туда с н е ж а н н заглядывать не стала, хотя любопытство и мучило. Любопытный Варвария на базаре нос оторвали. Сидела бы сейчас в Коктебеле, дожидалась первой клубники? мочила бы ноги в п р и б о е и знать не знала ни о каких духах и не вспоминала бы. Внезапно подступили слезы и девушка не сумела их удержать. Ноги подкосились, Снежана упала на н а р ы валяясь на похучей облезлой шкуре, она выплакивала из себя застарелую боль, выворачивалась наизнанку, присохшие к коже бинты, металлические винты в живой плоти. виноватая и сочувственная физиономия палатной медсестры, красное лицо мамы, д о прыгалось, д о леталось. Потом они помирились, но шрам остался и там. Или нет? За слезами пришло полное опустошение, словно нутро промыло прозрачной чистой водой. Кровь ушла в землю и превратилась в виноградный сок. Прошлое окончательно стало прошлым. Шамана все не было. Кумкагир замкнулся в себе и разговаривать не желал. От еды он тоже отказался. Пахучий наваристый грибной суп, приготовленный на к о с т р е интересовал космонавта не больше, чем сочувствие девушки. п о л е н н и ц а дров возвышалась метра на полтора. Баклажки, когда только т у м а н ч а успел их подобрать, оказались наполнены. За разминкой Снежана понаблюдала тайком. Парень прыгал, бил воздух. Перекатывался по земле, лупил беззащитные лиственницы и выкрикивал что-то невнятное. Наконец усталость остановила его. Усевшись на поваленное дерево, космонавт спрятал лицо в ладонях и затих. Снежанна осторожно приблизилась, села рядом, далеко и все-таки близко. Когда тоска подступает к сердцу, не гоже человеку быть одному. Кумкагира тяготила что-то мучительное, давнее. в р о с ш е е как железо в мясо. Единожды пережив сильную боль, девушка научилась чуять ее в других. И знала, лучшее, что можно сделать, это оставаться на расстоянии тепла, ждать, пока человеку захочется говорить или кричать в голос. Вопль выпускает чувство, молчание замораживает его внутри. Поэтому медсестры в отделении никогда не говорили детям: не плачь. Понемногу стемнело, но на удивление не похолодало. Ветер казался теплым и нежным, гладил волосы, пах весной. Луна еще не взошла, зато звезды не запоздали. Сперва красноватым лучиком сверкнул Марс, затем показался Сириус. Его снежана запомнила. Еще она умела опознавать большую медведицу и Млечный Путь, а все остальные небесные тела казались девушке одинаково красивыми и туманными. В детстве она даже давала звездам свои имена. Вот со звезди единорога, вот лиса и лисята, вот Анабель и ее бабочки. Став старшей, Снежана поняла всю глупость своих выдумок и перестала рисовать в тетрадях небесный лес. А сейчас снова вспомнилось, может быть, из-за многозвучных и негромких голосов настоящей тайги, шелеста ветра, шороха веток, переклички маленьких сов. Скажи, ты знаешь, как называются эти звезды? Вопрос словно бы разбудил Кумкагира, вернул назад. Девушка не видела его лица, но чувствовала, космонавт сейчас улыбается. Конечно, знаю. Смотри, вот горсточка мелких звезд волосы Вероники. Береника, жена царя Птолемея, отрезала свои чудесные косы и положила их на алтарь Афродиты. чтобы даровать мужу победу. Птолемей выиграл битву, а следующей ночью жрецы увидели на небе новенькое созвездие. Как красиво! Просто легенда. На самом деле крохотные огоньки, которые мы видим, скопления огромных галактик. Они так далеко, что даже в телескоп их с трудом различишь и лететь туда тысячи лет. Здесь Альфа Центавра, а рядом Проксима, куда отправится наш Гамаюн. Вот ц е ф е й вот северная корона, вот Орион сияет. А налево от него созвездие единорога. Оно правда так называется? удивилась Снежана. Мне казалось, я выдумала его, когда была маленькой. Это северная легенда. Однажды охотник из Ороченов подобрал в лесу однорогого олененка и выходил. Его дочка подружилась с н а й д е н ы ш е м играла с ним, бегала по лесу. А однажды зимой тяжело заболела, и ни знахарки, ни шаманы не смогли изгнать злого духа. Отец вышел из ч у м а и плакал о своей дочери. Оленёнок от горя побежал к обрыву и бросился в огромную пропасть. В тот же миг с облаков посыпался мягкий пушистый снег и окутал чум. Злой дух оставил девочку. Она засмеялась и попросила есть. А когда она спросила о своем друге, Отец показал на небо. Там по синему полю мчался белый единорог. Чудесная сказка. Знаешь, когда я лежала в больнице, закованная в гипс по самую шею, то представляла себе звездное небо и единорога, который ищет яблоко из волшебного сада, чтобы помочь мне выздороветь. И выздоровела. Прости, что вел себя как дурак, повинился к у м к а г и р Мне не следовало грубить. Он подвинулся ближе, положил девушке на плечо внезапно тяжелую руку и повторил: «Прости». Когда человек у б о л ь н о он кричит, я понимаю. Забудь, сказала Снежанна. Погоди-ка, слышишь, собака лает. Наверное, т у м а н ч а возвращается. Так и вышло. х р р м о н о г и й шаман подобрался неслышно, но Снежанна узнала его по запаху. Табак. Дым, шкуры, застарелый ядерный пот, прогорклый жир и сухие травы. Дыхание чистило. Старик волновался. Что-то случилось? Дорого? Пошли со мной, Омлгуй. о Говорить хочу. Хорошо говорить. Да, товарищ Туманча. Отозвался Кумкагир и поднялся. Почему вы называете меня сыном? у знаешь. Выждав немного, Снежана тихонько прокралась следом. Она знала, что подслушивать нехорошо, в особенности мужские разговоры. Но чувство, что влекло ее, было сильнее разума. т у м а н ч а повел космонавта на дальнее кострище, закурил, но не стал разжигать огонь. Хриплый кашель снова беспокоил шамана. Девушка слышала, как старик задыхается и ворочается ночами, и Кумкагир тоже нервничал. Он не сел, а б р о х а ж и в а л с я взад вперед, похрустывал пальцами. Ожидание повисло тяжелым облаком, невысказанные слова мерзли на губах. Туманча прервал молчание первым. От чего ты бежишь в небо, о м о л к о й Что гонит тебя с земли? Я не... Как вы только могли подумать? Я не трус! Возмутился Кумкагир. Не трус? Согласился шаман. Трусов дух убивает. Ты выдержал и сохранил ум, значит смел и шаманская сила у тебя есть. Что за глупости вы опять говорите? Я ком с о м о л е ц а не служитель культа. Ты ком кагир. Твой прадед был из дарханов, ковал священные зеркала из небесного железа, и отец его и дед были дарханами. Дар переходит по наследству, и ты его получил. С чего вы взяли? Ты чувствуешь воду, чувствуешь землю, видел духа, у тебя в крови есть огонь. Больше не надо бежать, ты пришел куда надо. И когда я умру, станешь хранителем духа Сэли, л станешь шаманом. Туманчап молчал, раскурил потухшую трубку и продолжил. Я тоже долго бежал от судьбы, от себя, от гордыни. Самый злой враг человека, однако. Возомнишь о себе много, упадешь с неба и следа не останется. Не хочешь, не говори. Попробуй. Наступила гулкая тишина, потом снова зазвучала песня шамана, тоскливая, древняя. Основательно замерзший Снежаник п о ч у д и л что ветер подыгрывает старику на расщепленном дереве вместо органа, потянул о дымком, блеснули робкие искры, но т у м а н ч а дал им потухнуть. Теперь ты, о м о л к о й буди огонь в сердце, черпай его и позволяй лице сквозь пальцы, дыши медленно и з о в и Тогокан, Тогокан! Он придет, но я. Делай. Повелительный зов шамана не убеждал, приказывал. Снежана чувствовала, что Кумкагир покорился. Вот космонавт подошел к островищу, вот задышал глубоко полной грудью, сложил ладони над хворостом, вот шаман начал отстукивать ритм, заклинать, горячить воздух. Время застыло юркой рыбкой во льду. Тайга замерла, внимательно слушая, что сейчас творят люди, что происходит. От неожиданности Снежанна чуть не вскрикнула, закрыла перчаткой глупый рот. Словно рыжая белка взметнулась на миг над жалкими деревяшками, скаканула и нет ее. Получилось. Видел, о м о л к о й Огонь слышит тебя. Поверить не могу, просто не могу поверить. Голос Кумкагира дрожал. Предки Дарханы сейчас глядят из верхнего мира и радуются. Дар вернулся. Я научу тебя всему, расскажу, как искать своего зверя, делать бубен, говорить с духами покровителями, кормить их мясом и табаком, пить о водкой. Скоро забудешь м е р т в ы е дома и железную лодку. с т а н е ш ь жить, как я, как хороший урожен на своей земле. Простите, товарищ Туманча, я не шаман, я космонавт, и останусь космонавтом. Не торопись, сынок. у т р о в е ч е р а м у д р е н е е Ложись спать. Дух явится ночью, тоже говорить станет. Тогда поймешь. Кумкагир не стал спорить, он слишком устал. Будет день. Будет и олень, как говорил отец. Следом за туманчой он исчез в ночной темноте, находя дорогу на ощупь. К фонарикам шаман относился с неудовольствием, а запас жира для светильников почти иссяк. Поберечь бы до лета. Измотанная снежана едва держалась на ногах. Больше всего на свете ей сейчас хотелось вернуться в избушку, скинуть подмокшую обувь, забраться под теплые шкуры, свернуться клубочком и провалиться в сон, ощущая, как нежные волны у н о с я т ее в цветущий сад. Вместо этого девушка подошла к островищу, опустилась на колени рядом с полуобугленными дровами и протянула вперед и з ъ я б ш е й ладонь. Как там говорил туманчА, дышать медленно и глубоко. будить пламя и будь что будет сырой сладкий воздух с каждым вдохом наполнял легкие звезды двигались над головой девушки рыхлый снег проседал под тяжестью тела она ощущала в себе небывалую силу красный цветок распустился в животе жар поднялся до сердца переполнил пересохший рот тагакан тагакан тагакан огонь иди за мной Огонь, п л е ш и со мной, огонь, гори со мной, огонь, не гони меня, огонь. Снежана не знала, сколько просидела, не слышала леса, не чувствовала, как они мели затекшие ноги. Она звала и звала, повторяла одно и то же, словно безумная, и очнулась лишь от острой боли ожога, лизнувшей пальцы. Хмелея отчасти девушка увидела. Над грудой хвороста танцует веселое пламя, рассыпается, тает пепел в сером воздухе, тянется струйка дыма, легкий след догорающей прошлой жизни. И кто-то ласковый снова и снова шепчет, вдувает ей в душу новое имя. Кто первым из соседей пустил слух, что на водопаде снова сидит настоящий шаман, сказать было трудно, но теперь к туманче шли люди. Раз в полторы две недели обязательно заглядывали гости. Среди них было мало молодых, все больше степенные в годах. Те, кто помнил старый уклад, когда еще возле Лабазов не торчали на вышках ветряки, приходили, удивлялись суровости и простоте жития, приносили свои б о л я ч к и свои потери, свои сомнения. Но многие не имели никаких просьб, просто навещали туманчу. выказывая ему почет и уважение за то, что н а с и ж е н н о е шаманское место блюдется должным образом. Долго и со смаком пили чай, интересовались мнением, ценили каждое услышанное слово. Через это вновь и вновь вспоминали себя, свои отличия от людей непричастных, понимали, что живут не на глухой окраине, а в центре своего мира. Всё время привозили подарки: табак, оружейное, масло. а то и пару рулонов рубероида для крыши. Интересовались не нужно ли чего еще. Были, конечно, и другие. Прилетала со свитой эстрадная дива из Москвы, чтоб мужика приворожил. После короткого разговора громко хлопнула дверью и убралась во с в о я с е отказавшись забирать подарки. Пришлось их сжечь. Была жена кандидата в читинские городоначальники. Вындо ь да положь ей, чтоб мужа непременно избрали. у г р о ж а л а Туманчек о т т е д ж двухэтажный на берегу Бакачачи построить, н а с т о й ч и в а я Уехала только, когда пообещал на тонком уровне наглухо перекрыть ей среднюю п а р а т а к у Что это такое, Туманчас сам не знал. Однажды явился боксер, претендент на союзный чемпионский титул. Шаман провел обряд по увеличению личной силы. Но велел после победы обязательно приехать еще. Соседи рассказывали, что бой смотрели по телевизору, победа н о каутом в третьем раунде. Но обратно на б у к а ч а ч у чемпион уже не вернулся. Старики заранее жалели его. Эх, а совсем молодой ведь. Поэтому очередному гостю Туманчане удивился. Более того, ждал его, ночью не сомкнул глаз. Кровь в висках стучала все громче, и ближе к полудню на тропе показался статный молодой парень, который легко шел под тяжестью рюкзака. Туманчах о т е л остаться на месте, но ноги сами понесли его навстречу, а глаза влажно заморгали. Степа, сынок! Обнимались, хлопали по плечам, сбивчиво говорили р а д о с т н о е оглядывали друг друга через стол. п о с т е п е н н о остывали, привыкая к присутствию дорогого, долгожданного. поставили чайник на костер, не то было время, чтоб избу топить, и пошел уже неспешный, обстоятельный разговор. как доехал, как перезимовал, посмеивались. все в бубен стучишь, а тебе в чите говорят, с духами разговариваешь. а ты, о пап Теперь мой духхранитель, знаешь кто? Кто, с т ё п а Зипсибупк. Да не ломай ты голову, с т ё п а засмеялся. Это Забайкальский институт предпринимательства Сибирского университета потребительской кооперации, факультет технологий и управления. Я защитился только что. Я дипломированный специалист, папа. Поздравляю, с т ё п а За это выпить можно. Так о чем разговор? Смотри, что у меня есть. После третьей заговорили о Ларисе. Сначала ей совсем трудно было, но я с т е х н и к у м а уже подрабатывал, а с третьего курса в конторе сидел на постоянной. Сейчас после диплома вообще заживем. Молодым везде у нас дорога, а уж молодым с головой и образованием. Я сейчас. т о м а н ч а н е пошамански засуетился. Вот передай ей рыбы что ли. Вот сахатина копченая. Никита Оюн привез. Пап, ты что смеешься? Она эту жизнь в Тайге вспоминать не хочет. Чего и сахатина то? Она карбонат любит и термису. Я ж не за гостинцами приехал. Я приехал за тобой, папа. Мать-то, если честно, сомневается, но я теперь я теперь старший. И я решил и ей сказал: хватит нам порзень то сидеть. Мы с н е й из грязи вылезли и тебя не оставим. Так что собираем у л е т о да поедем ко со мной. Что намерзся то не бось за десять дим прошедших. То то и оно. Степа еще что-то говорил, словно окутывая отца облаком слов, которое вот-вот унесет его туда, где не скребутся мыши, где заварка чая занимает не полчаса, а три минуты. Где душ включается по хлопку, а свет по голосовой команде, или наоборот? т у м а н ч а уже не помнил, но мир пластика, стекла и бетона вдруг надвинулся, став до удивления настоящим. Шаман оглядел свое жилище новыми глазами: мох торчащий из щелей, на столе грязная клеенка с цветочками, деревянные нары, ржавая железная печка. Какое убожество! Вдруг стало душно. ТуманчА потянул руку к шее, чтобы расстегнуть ворот, но тут что-то легло в ладонь. Сжав амулет в кулак, он вдруг, как наиву, увидел тех, кто сиживал у него недавно за этим же столом: Никита, Аюн, Сергей с у с к о г о ручья, старик Василий. Те, кого он хотел оставить, смотрели на него в ы ж и д а ю щ е Они были прямо перед ним. а за спиной него вдруг стало з г у ч а т ь с я огромная древняя сила, ждущая, чтобы ослабла преграда, затрубить, затоптать, вырваться на волю. Силен был шаман Туманча. От одного его короткого словечка воображаемые н е б о с к р е б ы концертные залы и лаборатории разом рухнули. Были еще два дня уговоров, еще одна бутылка, рыбалка на озере, но и сам Туманча И с т ё п а уже знали, что все останется так, как есть, и одному из них пора уходить. Глава седьмая. Оцы и дети. Шаман з а п и л Уже второй день он болтался по заимке, как льдышка в прорубе, бормотал несуразное, плакал жиденькими старческими слезами и рассыпал по земле табак. Где он прятал водку, дознаться да не удалось, а жаль. Кумкагир с радостью перебил бы бутылки. Космонавт не думал, что его отказ произведет столь печальное действие, но и вины за собой не чувствовал. Никаких духов ему не явилось. После ночи с к о с т р о м он спал как убитый. О чем по утру и сказал шаману, повторив: «Мой путь направлен в небо». Простите, товарищ Туманча, при всем уважении к старости, я у вас учиться не стану и в тайгу не переберусь. Мало ли, что п о ч у д и л о с ь в треске веток, мало ли, что привиделось. Сотни людей уже поднимались в космос, и ни один не разглядел на облаке белобородого Боженьку. Так что не морочьте мне голову и вернемся к нашим вопросам. Что мы можем вам предложить, чтобы вы переехали? Сплюнув на снег. Старик ответил по эвенкийски долгой тирадой. Искаженного кумкагир понял лишь "задница" и "патрон". Остального он никогда не слышал. Когда слова иссякли, старик удалился в избушку, демонстративно хлопнул хлебкой дверцей и вскоре вывалился наружу пьяный до изумления. У Снежаны глаза на лоб полезли. Она относилась к Туманче очень серьезно. И ее уважение подверглось серьезному испытанию. Разве может мудрец и мистик, говорящий с духами, ползать в собственной блевотине и перелаиваться с песцом? Разве можно спать с таким в одном помещении? Прошлую ночь девушка провела в неотапливаемом лабазе, прихватив с собой все теплые шкуры. Почему-то Кумкагер тревожился за нее. Пару раз собирался подняться туда по приставной лесенке, проверить все ли в порядке. но не решился будить. После похода к водопаду Снежанна изменилась, повзрослела, стала увереннее, молчаливее и, пожалуй, что красивее. Что-то неуловимое, упругость походки, синий блеск глаз, плавность движений и голос, прежде высокий, звонкий, временами почти п е с к я в ы й сделался глубже, полнее. Много времени девушка проводила теперь в избушке. Перебирала резные фигурки и пучки сухих трав, трогала кончиками пальцев старенные бубны, вслушивалась в тишину, в задумчивости гладила полированную кость и туго натянутую кожу, закрывала глаза, словно грезила. Недоверчивая прежде лайка подходила теперь по первому взгляду девушке, а песец и вовсе метался за ней хвостиком. И овсянка, серенькая, цвиркующая овсянка. Кумкагер впечатлился, увидев, как дикая лесная п т а х а спокойно села на протянутую ладонь. Поразительное доверие. Внезапным переменам космонавт приписывал и охлаждение Снежаны. Она больше не стремилась развлекать его разговорами, не подбавляла еды и вообще не готовила. И даже не сказала спасибо за кашу, кое-как состряпанную из подручной крупы. Обиделась что ли? Так ведь вроде извинился уже, или за шамана переживает. Следовало бы, конечно, поговорить, объясниться. Не дело двум взрослым людям дуться друг на друга без повода. Честно сказать, Кумкагир плохо разбирался в настроении девушек. Его жизненный опыт ограничивался парой простых дружеских связей, естественным образом возникших в студенческом братстве и также естественно прервавшихся по завершении курса. Он сразу предупреждал подруг, и я собираюсь в космос. И н и одна не захотела ждать. В общем, их хорошо. Иное было бы слишком жестоко. Интересно, где снежана сейчас? Неспешным шагом Кумкагир прогулялся до ближайшего родника. Никого. Заглянул на костровище, из любопытства подержал ладони над хворостом. Вдруг что получится? ш у м н а з а и м к е оторвал его от эксперимента. Лайка хрипела и задыхалась от ярости. Писец истошно скулил. Потом закричала Снежана: "Фу, фу тебе говорят!" Следом чей-то незнакомый голос рявкнул: "Уйми собаку, пока я ее не пришиб." Со всех ног космонавт рванулся к избушке. Вдруг девушке нужна помощь. И остановился на краю поляны, вглядываясь в чужака. Он эвенк. разрез глаз, черты лица, коренастая приземистая фигура, лет под сорок, одет прилично, даже с шиком, красный импортный пуховик, меховая шапка, дорогие и правильные ботинки, держится уверенно, стоит прямо, смотрит сильно и зло. Ты его с п а и в в а е ш ь придурок. Доволен? Отцу нельзя пить. Вопрос застал кумкагира врасплох и довершил картину. Гость действительно походил на туманчу, если в шаман всю жизнь провел в городе, сытно ел и не мерз на ветру. Нет, конечно, вы что? Хорошо, что вы приехали, вашему отцу плохо, а я не знаю, что делать. Снять штаны и бегать что? Водку вылить? Знаешь, где он ее прячет? Кумкагер покачал головой. Я знаю. Пошли со мной, поможешь. А ты собаку держи. Гость обратился к Снежане. Еще и бабу себе нашел старый дурак. От обиды снежанна чуть не расплакалась. Кумкагер хотел заступиться за девушку, но незнакомец не стал слушать. Он, как хозяин, в а л и л с я в избушку, залез под нары, вышвырнул ворох хлама, инструменты, т р я п ь е пустые банки. Спиртное хранилось в ящике, накрытом волчьей шкурой. Водка, коньяк, чудные бутылки с иностранными этикетками. Кумкагир таких раньше почти не видел. А незнакомец присвистнул: "Хороший запас у бати, ничего не скажешь. На, забирай это дерьмо. Лей на снег, отец живо появится." Гость явно умел приказывать, и Кумкагир не стал возражать. В три приема перетаскал арсенал бутылок к порогу и стал о п р а ж н я т ь одну за другой. От резка непривычного запаха у космонавта на миг закружилась голова. словно он опять повис в центрифуге, не имея сил продолжать испытания. Лучше не вспоминать. А вот э т у манча, как миленький, выбрался из кустов. Дрожащими руками старик попробовал отнять у кумкагира бутылку. Бормоча что-то жалобное. В мутных слезящихся глазках шамана не отражалось ничего, кроме снега. У снежаны хватило сил отвернуться. Она не могла видеть человека столь жалким. Унизительно, стыдно, страшно. Зачем так поступать? Держи его крепче, держи! Велел незнакомец. Он вышел из избушки неся стакан смутной, пахучей жидкостью. Преодолев слабое сопротивление старика, гость влил ему в рот п о й л о и придержал голову. Когда приступ р р в о т ы закончился, помог умыться снегом, кое-как очистил заляпанный кафтан и усадил на пень. Что пялишься, паря? Ступай чай завари, да смотри крепкий, чтоб дна не видать в кружке, и сахара не жлей, а и шкуру, какую есть, притащи. Отец спать будет. п о д н у т н ы й скулёж п е с ц а и укоризненные взгляды снежаны кумкагир быстро накипятил воды в горелке, приберегаемой шаманом на крайний случай. Заварка и сахара ещё оставались. Гость заставил старика выпить таблетку. Дал глотну чая и бережно уложил на землю. Про с п е ц я и будет как новенький. Дело у меня к отцу. Говорить пора. Уезжать ему надо. В город, к родне, к внукам, подальше от этой х а л о б у д ы Давно следовало забрать, а я все его берег. И чего грех а т а и т ь Злился на него, долго злился. В голосе незнакомца читалась горечь. Знаете, кем он был раньше? Кажется, артистом, если я ничего не путаю, осторожно сказал Кумкагир. Популярным певцом, знаменитым певцом, самородком из Букачачи. Про него в газетах писали, туры по всей России давал, все у него было: деньги, квартира, машина, группа своя. Маму одевал как конфетку, по ресторанам водил, по театрам, золото ей дарил. В Москву его переехать звали, газеты про него писали, я вырезки видел, а теперь Саша Шаман, звезда эстрады, валяется пьяный, как чукча последний. Незнакомец поморщился, прикрыл глаза, вспоминая что-то свое. Почему он так изменился? спросила Снежана. Проблема с алкоголем? Если бы. Видение у него стряслось прямо на сцене. Зал как с ума сошел под гипнозом. Ему и в темя шилось. Поеду в тайгу, стану шаманом, заживу, как жили предки. Ну и поехал. Он всегдал прямой, как козел был. Поселил нас в избушке на курьих ножках. Ни воды, ни света, ни еды человеческой. Мама Ленину готовила, рыбу с л е з а м и солила. Я помню. А меня он учить начал. Поле сутаскал, следы толковал. воду заставлял пробовать, б у б е н мастерить, болтал, что у меня тоже имеется дар шаманский, картинки показывал, огонь разжигал, духов гонял по с о х о м зверь ё з в а л из леса. Я пока малой был, притворялся, что верю, любил отца сильно, все готов был сделать, лишь бы ему угодить. Как подрос, перестал притворяться, в интернат пошел, стыдно стало. У всех отцы как отцы. Промышленники, пастухи, рыбаки, а у меня служитель культа. Училка все шутила по этому поводу. Лекцию нам читала о вреде суеверий. И вы ей поверили? Удивилась Снежана. Я себе поверил. Отец, он хитрый жук, большой выдумщик. Кому угодно голову заморочит. Маме вон сколько лет дурил. А она собралась, да и ушла в город, и меня с собой забрала. Кабнатушку в общежитии выбило, я в школу пошел. Голодно жили, бедно, да всяко лучше, чем в тайге с медведями. Я выучился, техникум, потом вуз окончил, человеком стал, большим начальником, директор завода, пила материалы в читу шлем, доску кедровую. Пятьдесят рабочих у меня под началом, Степан Александровичем величают, уважение проявляют. Жена хорошая, детей трое. Старший в Новосибирске на певца учится, а отец у меня оторви, да брось, грязь рудничная. Люди коммунизм строят, в космос летают, а он в тайге водку глушит, да в бубен стучит. Перед людьми совестно. Знаете, товарищ Степан, я ведь тоже полечу в космос, заявил о себе Кумкагир. Мы здесь полигон испытательный строим. Планетоход обкатываем, к первой межзвездной готовимся. Гамаюн. Степан в о з р и л с я на собеседника, хлопнул себя по бокам и захохотал, показывая крепкие желтоватые зубы. Да ты шутник, паря я погляжу. и л у о т ц а м о его врать научился. Космонавты, они в олень их шкурах по лесу не бегают, шаманские байки не слушают. Я по телевизору видел. Сидят серьезные люди в чистенькой комнате. Имитацию полета на а л д а н 3 3 проделывают. Скафандры у них серебристые, шлемы с окошками. Вот у тебя, где скафандр? В тайге оставил. п о г р у с т н е л Кумкагир. Он вдруг работать перестал в паре километров отсюда. Хм. Не знаю, что ты оставил, но похоже на правду. Здесь любые устройства глохнут намертво. Так бы я циклолет вызвал, а не пешком топал от снегохода. Геологи говорят, магнитная аномалия, редко земельные руды под водопадом. Глубоко, раскапывать сложно, но есть. Пару раз в наших краях вертолеты в тайгу падали. Бывало дело. А при разработке полигона, значит, этот фактор не учли. Кумкагир хрустнул пальцами. Молодцы, они там все молодцы. Герои труда и ударники производительства. Им сверху видно все, а у местных спросить больно гордые. Мы бы им рассказали и про наводнение, и про то, что здесь грунты плывут, дважды шахту заваливало, у з а в о д а фундамент ехал, дорогу к станции каждый год ремонтируют. А раз сами с у сами, пусть сидят на плывуне, да усики подкручивают. Вы не понимаете, товарищ Степан. Это дело государственной важности. Отчего ж не понимать? Понимаю. Думаешь, паря я сюда своей в о л е й приехал? Вызвали куда надо, велели. Забирай отца по добру, или мы сами его приберем. Но ведь угрожать незаконно, возмутилась Нежанна. Тем более угрожать беззащитному старику. Степан глумливо хихикнул. Куда уж беззащитней? Из Москвы уже в райком звонили. По что мол уважаемый ветеран, а о б и ж а й т е Пастухи местные взъелись, кто тронет нашего шамана, попробуют нашего харея. Директориса ДК тоже к секретарю бегала. Не позволю выселять народное дрование. Зеленый патруль, вот уж кого гнать поганой метлой, все заброшки разрисовал. И добро бы чем всегда, духами северными до да конями восьминогими. Зимы букача ч и й о с и н ы м гнездом кудит. Только там, где надо, смотреть не будут, отдадут приказ, и на отца со сна упадет. Песец бешеный выскочит или охотник промахнется случайно. Знаем мы, как это делается. Ясно? Не должно быть такого в двадцать первом веке, понимаете, товарищ Степан? к у м к а г и р вскочил. Мы люди, мы коммунисты, а не дикари. И решать надо по коммунистически. Утомленный Степан утер с о л б а п о т Моло, ты еще паря, не знаешь, как дела делаются. Ничего, подрастешь, обкатаешься. Я по молодости тоже комунара из себя корчил, а как вырос, так поумнел. Не дождётесь, твердо произнёс Кумкагир. Не п о у м н е ю Ни за что, прошептала Снежана и встала рядом с космонавтом. Посмотрим, что вы скажете через десять лет, процедил Степан. Через десять лет я буду в Гамаюне на полпути к проксиме Центавра и скажу то же самое. А зачем ты туда летишь, т о паря? Чем земля матушка тебе не угодила? Что ты забыл на звездах? Молчишь? То то же. Посиди, подумай, а я с отцом побеседую. К тому времени туманчА -то уже неуклюже ворочился на шкуре. Степан выпил старику остатки крепкого чая. растер уши и щеки помог подняться и увел в избушку кумкагиры и Снежанна остались ждать снаружи недовольная Лайка устроила с ы н о г к д е в у ш к и порыкивая на д в е р ь Пушок в кои то веке подошел ластиться к космонавту подставил мягкую спинку ткнулся холодным носом ладонь гладь не отлынивый скажи Илья почему ты отказал шаману неожиданно спросила Снежана Я же видела, ты сумел разжечь огонь, у тебя получилось. Или тебе показалось, что видела? Нахмурился Кумкагир. Я поставил эксперимент сегодня, результат нулевой. Может, Туманчай вправду гипнотизер, внушает нам то, чего не существует? Духа пещеры тоже? Не исключаю. Слышала про бритву Аккама. Из всех объяснений выбирай наиболее вероятное, остальные без жалости отсекай. Возможно, редкоземельные руды, о которых говорил товарищ с т е п а н выделяют г у л ю ц и о г е н н ы й газ, или подобным с в о й с т в о м обладают испарения водопада, или шаман усыпил нас, а дух приснился. Обоим сразу? с у м а по одиночке сходит, и л ь я вместе только гриппом болеют? В обман разума? Извини, я верю больше, чем в духов. Если бы Колумб действовал по принципу Акама, он никогда бы не поплыл в несуществующую Америку, а возил бы, как все нормальные купцы, пряности из Индии. Ты же первопроходец. Ты окажешься там, где не ступала нога человека, увидишь то, что не может представить самое богатое воображение. Кстати, ты так и не ответил, зачем ты летишь к звездам? за тем, чтобы дать человечеству новый фронтир, увеличить наши возможности, открыть новые планеты, которые человечество однажды назовет домом. Громкие слова, громкие и пустые. Люди не заселили Антарктиду, не построили подводные города, не довели до ума автономию колоний на Марсе. Про экологию просто молчу. На Земле еще лет пятьдесят пахать без продуху. про Солнечную систему и упоминать не стоит. Попробуй еще раз, Илья. Только отыщи честный ответ. Я обещал отцу перед смертью, что обязательно полечу к звездам. Он, как многие советские люди, мечтал о космосе, но спохватился слишком поздно. А я обещал а маме, что кончу вуз и выйду замуж. Где вуз, где з а г с и где я? о б е щ а н и я мало. Думай дальше, товарищ космонавт. Не лезь в душу, а? Набычился к у м к а г и р Не лезь бутылку, парировала Снежана. Чтобы делать невозможное, следует понимать, зачем ты это делаешь на самом деле. Если ты поймешь, что не понимаешь, на полпути к твоей проксиме будет намного хуже, и не только тебе. Вник? Согласен, но сейчас не готов отвечать. Хорошо. Времени не существует. Легко улыбнулась Снежанна, и Писец одобрительно тявкнул, поддержав девушку. Писцы знали о времени и его быстротечности все. В избушке что-то треснуло, упало и покатилось с грохотом. Там говорили по э в е н к и й с к и вставляя русские слова, в основном бранные. Шаман я и р и л с я Хэк дэме, спасибо. кошку свою спасай, а я отсюда никуда не уйду, мой дух здесь и мой дом здесь. Степан настаивал. Папа, ты понимаешь, что можешь погибнуть, что тебя просто сметут как ненужный мусор. Шаман не спорил. Понимаю. А ты понимаешь, что стройка может забрать сто жизней, сто больше, чем один. Повисла гулкая тишина. Потом Степан яростно хлопнул дверью и, не прощаясь, вышел за порог. Никуда не уедет ваш служитель культа, будет сидеть здесь до самой смерти. Разбирайтесь с ним сами, с упрямым козлом, а я у м ы в а ю руки. Но ведь он ваш отец? — изумилась Снежанна. Я тоже отец и хочу, чтобы мои дети жили в достатке и радости, без всяких шаманских штучек. Все, хватит языками молоть. Я пошел. Если кого до Букачи а ч подбросить, одно место найдется. п о с к р е б я под шапкой немытую голову кум Кагир крепко задумался. Прошла почти неделя. Отлучку давно заметили. Марсель в бешенстве и наверняка накатал рапорт. Горячий душ, горячий борщ из столовой, с д о б н а я улыбка рыжей поварихи. Спасибо, товарищ Степан. У меня остались незаконченные дела. Удачи в дороге. Я тоже задержусь, – заявила Снежана. Фу, фу тебе говорят! Лайка гавкнула еще раз для порядка и отвернула недовольную морду. Коварный пушок подкрался к незваному гостю и попробовал поднять лапку на дорогой ботинок, но Степан оказался проворнее, отпихнул б е с с о в е с т н о г о песца и бормоча что-то сердитое удалился в тайгу. Из избушки показался бледный пошатывающийся туманчА. Он хотел что-то сказать, но закашлялся и с трудом п р о д ы ш а л с я Эй, ху данткан, завари ко мне еще ч а ю да ч а б р е ц а подсыпь. Дурно мне дочка. Хорошо, отец. Отпихнув назойливое зверье, Снежанна метнулась к поленице за дровами. Кумкагир налил в чайник воды и отправился шаманить с костром. Правильно сложить растопку и развести огонь на ветру. та еще задача. Бритва, а кама здесь гарантии не поможет. ТуманчА смотрел в спину гостя, пока пятнышко яркого красного рюкзака не скрылось за снежным бугром. Тогда шаман вздохнул, повернулся и пошел в тепло. Сколько времени прошло с тех пор, как был предыдущий гость? Месяцев пять? Полгода? К нему приходили просители, заглядывали соседи. Несколько раз приезжал Степан, нагруженный обильными подарками и все слабеющей надеждой увести из тайги упрямого отца. Порой добирались врачи из Чернышевска, меряли давление, удивлялись крепкому здоровью, угощали печеньем к чаю, но народный репортер — этот пришел впервые, и весть, которую он принес, была чернее за копченой печки. Умер сосед Никита. Никита Аюн, что издавна рыбачил и бил с о б о л я на речке Кудихте. Репортер Миша о чем-то говорил непрерывно, щелкая затвором до потопного пленочного зенита. Внимание т у м а н ч и в ы хватывало только повторяющиеся напоминания о названии канала «Голос 7 5 И поскольку вы последние из жителей этих мест, кто полностью сохранил старинный уклад жизни, подписчикам хотелось бы знать. Скажи, от чего умер Никита? «Э -э, сейчас посмотрю заметки, я записал. Вот геморрагическая лихорадка. А мышиная болезнь. И т у м а н ч а снова утратил интерес к звезде с о ц сетей. Отгородился невнятным обещанием: завтра. Вечером поставил ему ужин, показал где спать. А сам вышел наружу, разжег костер, когда поленья занялись как следует, заглянул в избу, посмотрел на спящего без задних ног гостя и погасил его фонарик, о з а р я ю щ и й жилье ярким призрачным светом. Потом был обряд, который подписчикам канала Голос 7 5 видеть не следовало. Проводить следовало старого друга Никиту Аюна, которому лечил сломанную в двух местах ногу. с которым негромко в о р ч а кук кук варили в тайге медвежью голову, с которым пилили лиственничные стволы вот здесь на этих вот козлах, который однажды принес в подарок л о п а у х о в а г о лабастого щенка и говорил бубен и говорили духи показывали тропу и была самая последняя встреча и последние дары открывающие хорошую дорогу в посмертие по ней молча ушел Никита Он больше не хромал. Интервью на завтра отработать пришлось, но т у м а н ч а н е запомнил, как складывал пустые слова. Теперь репортер Миша оставил его в покое. Еще раньше ушел со с т а р и в ш и й с я Никита. А ведь мы ровесники! Ударила в и с о к мысль. т у м а н ч а подошел к оконному стеклу и стал смотреть в глаза своему отражению. О небо! Это был настоящий старик. Лоб, прорезанный глубокими морщинами, один в один походил на старое бревно в стене избы. Она тоже б ы л о р а с с е ч е н о трещинами. Но сам он навряд ли переживет старую избушку. Просто что-то заканчивалось. Сначала похоронили старика Василия, потом семья Мареевых перебралась в Читу, чтобы дать детям серьезное образование, а там Сергей Сусковручья уехал к детям в Красноярск. Теперь не стало Никиты. Уходил в прошлое и весь старый уклад. Все чаще до невидимой границы, где техника еще б е с п е р е б о й н о работала, гости прилетали почти бесшумным циклолетом. ТуманчА видел их издалека. Гости рассказывали о поселках на пустынном Марсе, интересовались, какие там живут духи. Шаман не знал, но чувствовал, что внешний мир готовится к прыжку, к р ы в к у вверх. туда, где ходит небесный старик. Встретят ли его космонавты? А ведь и для прыжка нужны силы, нужны ресурсы. Может и здесь совсем неподалеку тайга заходит ходуном, и огромные буры вонзятся в тело земли, тревожа тех, кого лучше бы оставить в покое. А уж если длинные руки города дотянутся до водопада, тогда погибнет все живое на много километров вокруг. в ы р в е т ь с я на свободу великий Сели, которому ни почем будут людские и цацкие. Орудия из мертвого металла и пластика не повредят ему, потому что он сам ледяная смерть. Когда наступит этот страшный момент? Через год? Через десять? А сколько срока отпущен о ему хранителю водопаду? Аня Удаган не успела при жизни привести преемника и успокоилась только, подготовив Туманчук нелегкому, но необходимому посту стража. А ведь пора. Хватит ли отпущенных дней старому? Да, уже окончательно старому, шаману. Он вдруг вспомнил далекую войну из другой Сашиной жизни после того, как его ДРГ На территории противника попала во вражескую засаду молодой боец два дня считался пропавшим без вести. Он медленно по ночам болотами пробирался к своим, но даже в эти страшные холодные ночи, барахтаясь в жидкой грязи, он не был так безнадежно одинок, как сейчас. Из оконного стекла Нату Манчу смотрела о т ч а я н и е Глава восьмая. Обещание. Вышли затемно. т у м а н ч а еще спал, всю ночь его мучил кашель. Забыться получилось только под утро. Это сыграло на руку. Обманывать старика ни Снежана, ни Кумкагир не хотели. Объяснять, куда они собрались, тем паче. Что-то неуловимое подсказывало: старик или отпустит их, или отправится с ними и собьет чистоту эксперимента. Кумкагер жаловался, что ему не хватает приборов. Среди возможного барахла в избушке отыскались лишь компас и старенький портативный дозиметр. Ни анализаторов воздуха и пород, ни электрометра, ни радиометра, никакой нормальной аппаратуры. Ехидная Снежана посоветовала воспользоваться г а й к а м и Кумкагер чуть не обиделся. После небольшой перебранки постановили взять с собой собаку. Если в воздухе или в воде с о д е р ж а т с я я д о в и т ы е и с п а р е н и я лайка среагирует на них первой. Маршрут до цели проложили по карте. Снежана еще раз порадовалась надежности дедовских методов. Навигатор в условиях аномалий наверняка стал бы чудить, а бумага все стерпит. Впрочем, она чувствовала, что нашла бы дорогу без всякой карты. н о в о о б р е т е н н а я сила переполняла девушку. ее влекло к водопаду, как лисицу к мышонку. Не собьешься. п о с к о л ь з к о й т р о п к е с н е ж а н а не шла, летела, чувствуя ногами каждый корешок, каждую выбоинку. Тьмнота ей не мешала, а вот Кумкагир отставал, пыхтел и пару раз плюхался то в мокрый снег, то в мёрзлую грязь. Не взирая на показную браваду, космонавт заметно нервничал. Его выдавали дыхание. Запах и резкость движений. Как легко оказывается читать людей. Радость бурлила в крови девушки. Чувство превосходства над молодым крепким парнем наполняло самодовольством. А нечего было на меня пялиться, нечего было от шаманского дара отказываться. Вот теперь сам увидишь и сам все поймешь и останешься. На минуту снижание отчаянно захотелось, чтобы Илья не улетал к звездам. Но она отмахнулась от мысли, мало ли что в марте в з б р е д е т в голову. Лесные птахи орали, как оглашенные, предчувствуя приближение тепла. Разобраться в их цвирканье, свисте и щебете не смог бы и опытный орнитолог, тем паче городская девчонка. Поэтому Снежана просто слушала и ощущала восторг перелетного народа, их нестройный гимн жизни. По немногу небо посветлело, появились темные лиственницы, окружающие тропу в п е р е м е ш к у с о л ь х о в н и к о м и редким березником. Наступающий день обещал быть не просто солнечным, полным бесподобного очарования ранней весны. Даже серьезная Лайка заразилась весельем, она резвилась, каталась по проталинам и улыбалась, вывалив розовый язык. Все будет хорошо. На привале снежане захотелось развести костер собственным огнем, выплеснуть в хворост переполняющую ее энергию, но она просто чиркнула спичкой и хихикнула, увидев, как пламя занялось с первой искры. Для настоящих чудес непременно наступит время, уже скоро. Есть путешественники не стали. У кумкагира не было аппетита, а Снежанна чувствовала, что пост необходимое условие для беседы с могучим духом. Ограничились некрепким чаем. Потом умылись у родника, прополоскали рты и девушка приложила губам палец. Дальше с Впрочем, первый же подвернувшийся скользкий камень нарушил обет молчания. Черт бы его побрал! Водопад сделался слышен внезапно. Только что вокруг на разные голоса пела тайга, и вдруг все перекрыл мощный шум воды. Извилистая, капризная, букачача текла к скале и тремя искрящимися на солнце струями падала с трехметровой высоты в каменную чашу, где моментально успокаивалась. Вода, подернутая рябью, манила: окунись, ощути меня. А вот этого делать не стоило. Шаман предупреждал. И зимою и летом вода здесь оставалась едва плюсовой. Если прыгнуть туда в жару, сердце может не выдержать. А ранней весной, когда солнце едва прогрело воздух, соваться в природный бассейн тем паче не следовало. Вот кто мешал туманче поставить на заимки хоть какую баню. Говорят, шаманы умеют изгонять болезни душистыми вениками. Точнее, учитель жизни так говорил. приглашая попариться молоденьких учениц, чтоб его восьминогий конь в лоб л е г н у л Теперь Снежана ясно видела разницу и лишь удивлялась себе, как можно быть такой легковерный д у р о й Если б не опыт Ашрама, глядишь и повелась бы. Спасибо тебе, Кришна Дев, к о с м а т ы й а к х о р и с неизменным Чилумом в н е м ы т ы й ручище. Спасибо тебе, Туманча. Оставалось спуститься по шатким ступенькам самой п р и р о д о й выточенным скале, пройти под струей водопада, прижимаясь к влажной стене, и в пещеру. В нетерпении Снежана готова была бежать вниз. У Гумкагира тоже горели глаза. Любопытно же, и только Лайка, мудрая Лайка на отрез, о т к а з а л а с ь следовать за людьми. Не уговоры, н и ласка, ни команды, ни кусочек вяленого мяса не убедили собаку. А на попытку свести ее за ошейник Лайка ощерила зубы, рыкнула, вывернулась и удрала в лес. Что ж, сами справимся. Эх, канарейку бы сюда и слушать ее, слушать и наблюдать, не перестанет ли сверестеть божья птичка. Широкий вход с низким базальтовым сводом. Выглядел жутковато, изнутри тянуло з а т х л о й и стылой сыростью. Кое-где сумрак прорезали полоски света. В первый раз солнце проникло сквозь трещины в скале. Дальше царила тьма. Предусмотрительная Снежана одолжила у Таманчи старинную летучую мышь. Кумкагир взял фонарик, надеясь, что геомагнитная аномалия не влияет на светодиоды. Электрический луч казался чрезчур е ярким, ослепляющим, почти непристойным. Зато вы светилось то, что не показал тусклый огонек керосиновой лампы: наскальные рисунки, нанесенные охрой на поверхность стены, нечто похожее, с н е ж а н а видела в э р м и т а ж е силуэты горбатых лошадей, грозных мамонтов, свирепых медведей, крохотных охотников с копьями в тонких руках. Шаман говорил правду. Люди приходили сюда несколько тысяч лет назад, приносили жертвы и молились безвестным духам. Тишина натянулась струной. Слышался каждый шаг и каждый выдох. В нижний зал не долетал гул водопада, лишь к о е где в узких каменных коридорах шлепались на пол капли. Черные ходы вели в неизвестность. Шаман туда не совался. у г а л гололедными злыми духами, выгрызающими память, словно тигр выедает кишки. Снежанна боялась себе представить, что таится во мраке на самом деле. Акумкагир храбрился. Эй, дух водопада, выходи, поболтаем, покажись, какой-то лихой. Ой, ой, ой, откликнулась эхо. Стылая сырость втянула звук без следа. Холодок пробежал по спине, словно чей-то недобрый внимательный взгляд уперся в людей. Хватит глумиться, одернул товарища Снежана. Разве так зовут Духов? Если честно, она тоже не знала, как надо, но решила попробовать. н о в о б р е т е н н а я сила прибавила ей уверенности. Палочка н а к чампы разгорелась тотчас. Сладковатый дымок поднялся к своду. Отбивая ритм ладонями, Снежана попробовала запеть без слов, в о с п р о и з в е с т и мелодию туманчи, древнюю и грозную. Она призывала, заклинала, молила. Огонь снова наполнил ей сердце, потек из кончиков пальцев, изгоняя пещерную стылость. Дух водопада, повелитель мороза. Хозяин долгой ночи, великий Селли, мы здесь. Приди, отзовись, откликнись. Пол пещеры задрожал под ногами, сперва чуть заметно, потом явственно. Тьма сгустилась, наполнила зал. Первым вырубился фонарик Кумкагира, следом потухла летучая мышь, огонек палочки угас последним. Стены словно бы сблизились, угрожая раздавить настырных людишек. Пространство схлопнулось, воздух с трудом проходил в легкие. Синеватые сплохи заиграли вокруг леденя крови. Присутствие чуждой, враждебной мощи сделалось явным. Белесый контур мертвого м а м о н т а возник посреди зала. Покрытый заиндевелой шерстью хобот шевельнулся. злые глазки заикрились сапфировой г л у б и з н о й Звали меня, дети мои, юный дархан и маленькая шаманка. Вот я пришел. Побеседуем, как вы хотели. Забудьте ваши слова, забудьте глупые мысли. Подойдите ко мне, ближе, ближе. Бежим. заорал Кумкагир и дернул Снежану за руку. Они мчались по узкому коридору, то и дело задевая острые камни, потом стали на четвереньки, потом поползли. Иначе п р о д р а т ь с я сквозь мокрые шкуродеры не представлялось возможным. Стены кипели и лопались пузырями, порождали шипящих змей и о с к а л е н н ы х росомах, свирепых воронов и изголодавшихся ч а е к Стая чудищ летела следом. Псоглавцы, бронированные медведи, трехголовые бешеные песцы, восьминогие зубастый конь со свирепой мордой. Как во сне промелькнуло в голове у снежаны, но никакой северный ветер не спешил на защиту. Единорог, небесный единорог, приди на помощь, пожалуйста. Дух явился на зов. Но отнюдь не белое существо со сверкающим рогом, здоровенная м о х н а т а я туша, полная слепой ярости, встала между людьми и преследователями. Единорог тоже был призраком. Снежана видела, как скальные выступы п р о с т у п а ю т сквозь полупрозрачную фигуру, но злобной стае хватило и этого. Началась битва. р ы ч а н ь е виск, топот, глухие удары и торжествующие вопли. Те н и сражались друг с другом, метались, словно в замедленной съемке, вспыхивали и исчезали. Следовало бы вмешаться в драку, но чем? У людей нет оружия против порождений кошмаров, поэтому Кумкагир и Снежанна сделали лучшее, что могли, продолжили бегство. Вдруг силы единорога хватит, чтобы сразить врагов. Космонавты-шаманка пробивались сквозь каменные завалы, карабкались и ползли, пока не уткнулись в тупик. Снежана чувствительно стукнулась плечом о выступ. Кумкагир поймал лбом потолок. Обидно и очень больно. Их больше не преследовали, но дух водопада никуда не исчез. Его леденящее дыхание касалось кожи. с е л и даже не пытался таиться, спокойно ждал, когда же добыча смирится и явится сама. Времени не существует. Всех однажды примет та, что обрезает нити. Холод пронизывал до костей, забирался под тяжелую в ы м о к ш у ю одежду, наполнял тела ознобной дрожью. Кумкагир и Снежана прижались друг к другу. Иных источников тепла не осталось. но и это не согревало. Они ничего не видели, лишь ощущали дыхание, оседающее и н е м на воротниках. Нужен огонь, иначе мы здесь погибнем, тихо сказал Кумкагир. Я ничего не взял, а ты? Лязгая зубами, Снежана зашарила по карманам. б л а г о в о н и е она потеряла при бегстве, спички тоже. По счастью, за подкладку куртки завалилась маленькая свеча-таблетка. Но чем ее разжечь? Сложив ладони над фитилем, девушка позвала: "Тагакан, Тагакан, огонь, иди за мной!" Ничего, ни дымка, ни крохи тепла. Пальцы девушки з а л е д е н е л и внутренний жар оставил ее. Не выйдет. Ничего не получится. Ты слабая, глупая, неумелая, возомнившая о себе нахалка. Ты приманила духа и не сумела не удержать его, не подчинить. Останься здесь навсегда, ляг к костям и вместе с безымянными древними ящерами. С сотнями они приползали сюда умереть в одиночестве и тишине. Покорись своей участи, девочка. Ты не сможешь. Обязательно сможешь. Кункагир накрыл ладонями пальцы Снежаны. Ты сумела разбудить духа пещеры и призвать единорога, который нас спас, значит и сейчас справишься. Давай, глубоко вдохнем и попробуем еще раз. Тагакан, Тагакан, огонь! Трепещущий язычок пламени колыхнулся на кончике фитиля. Сразу стало теплее. Сквозняки шарахнулись прочь. Высветились лица, пересвеченные татуировками резких теней, контуры тесной пещерки, окаменелые черепа, похожие на собачьи. и б р Словно на кладбище!» — передернула плечами Снежана. «На кладбище совсем по-другому, поверь», — возразил Кумкагир и осторожно переставил свечу в нишу. У нас четыре часа, может немного меньше, чтобы придумать, как же отсюда выбраться. Есть идеи? Что говорит бритва о кама? Не удержалась Снежана. Два варианта: или мы отравлены и сообща галлюцинируем, или духи существуют на самом деле. Погоди-ка. Космонавт достал дозиметр, включил его и поднес к пламени, вглядываясь в цифры. Если прибор не врет, здесь примерно два микрозиверта в час. Много, но не смертельно и почти не опасно. Такая радиация глюцинации а не вызывает. Вода здесь чистая, воздух ничем особым не пахнет, отравляющих веществ без вкуса и запаха почти что не существует. У тебя не болит голова, не тошнит, в сон не клонит. Вроде нет. Тогда остается единственное объяснение: мы действительно видим духов. Что с ними делать? Ты и в курсе? Откуда? Шаман меня ничему не учил. Погоди к а минуту, что-то сидит в голове. После недолгой паузы Снежанна хлопнула в ладоши, вспомнила: есть. Один фантаст написал: любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Осталось понять, каким валенком бросить в пульт управления, чтобы дверца открылась. Снежана снова задумалась. Ответ лежал на поверхности. Нужно было лишь извлечь его, словно рыбку. Смотри, что говорится в моей любимой книге: если человек не щепка, не соломенка, не сомой безудержным потоком, значит он сам поток. И при чем тут дух водопада? удивился Кумкагир. Хочешь смыть его в Букачачу? Хочу, чтобы поток твоего стремления к цели снес упрямого духа прочь или отправил назад в камень. Не совсем понимаю. Расскажи еще раз, зачем ты летишь в космос и что тебя тяготит. Не отмахивайся, Илья, я знаю, когда человеку больно. Снежана ч у я л а что Кумкагир готов послать ее вместе с д у ш е спасительными беседами. Но космонавт це владал собой. Когда мне было четырнадцать, умер папа. Он был лучшим на свете. Мы вместе рыбачили, вместе играли в солдатики, вместе спорили о книгах, и он всегда объяснял, почему прав. Это он заразил меня мечтой о космосе. Курсантом пробовался в лунную программу, но не хватило зрения, и он решил, что уж я-то Обязательно полечу к звездам. Готовил меня, наставлял, подсовывал книжки, таскал на Олимпиады, верил. Я все могу и совсем справлюсь. А сам не справился. с л ё г с о странной болезнью вроде медленного паралича. Сперва стал спотыкаться и ронять вещи. Я дурак такой еще смеялся над ним. Потом перестал ходить в лес. Потом перестал ходить. Есть, дышать. Мама возила его в Москву и в Питер, притаскивала в дом шарлатанов с травяными отварами, пробовала совать деньги врачам и получала одно и то же: медицина бессильна. Поэтому е и хотел убраться к чертовой бабушке с этой планеты, от места, где люди научились строить межзвездные корабли, но не смогли спасти жизнь одному человеку. Никто не смог помочь. И я не смог. д е р ь м о случается и случается совсем не с теми, кто его заслужил. Даже представить боюсь, что ты пережил. Но в программу тебя все-таки взяли. Снежана опустила ладонь на плечо другу. Ты очень сильный, Илья. Если бы. Проклятая центрифуга. Для полета нужно нормально держать 5G, а меня хватает только на 4 Дальше начинается рвота, сколько не жри таблетки. Я зачислен условно. Хороший пилот с нужным стажем, отличная реакция, красный диплом, плюс подхожу по возрасту, ну и национальный кадр. Об этом не говорят, точнее стараются не говорить, но я знаю. Что нужно сделать, чтобы победить центрифугу? Тренироваться. Врачи рекомендовали взять паузу. Так я попал на полигон. В апреле попробую еще раз. Врачи ошибаются с завидной регулярностью. После выписки меня крючило от боли, каждое утро заставляло себя вставать, и таблетки не помогали. Я винила себя, злилась на маму, на подружку, которая была за рулем, на несправедливый мир, на всех. А ваше раме простила себя. Не до конца, но все-таки. И боль ушла, как рукой сняло. Может, тебя тоже отпустит? Кумкагир молча пожал плечами. Теперь мы сваляем дурака. Прости, Валинок. Глубоко вдохни и прислушайся к себе. Вообрази полет в Гамаюне. Вот раскрываются крылья парусника, вокруг холод и пустота, смерть к а р а у л и т за тонкой прослойкой железа, и ни души вокруг, только товарищи по экипажу. и бесконечная скука. День за днем одни и те же дела, еда, вода, воздух бесчетное количество раз прошедший сквозь легкие и время, уходящее в пустую. Даже если ты вернешься, вернешься почти стариком. Ты действительно хочешь именно этого, Илья? Да. Чуть п о м е д л и в произнес Кумкагир. Да, да и да. Если быть, то первым, говорил Чкалов. Я хочу стать первопроходцем и полететь к проксиме Центавра. Тогда швырни в морду мамонту свою правду, скажи так, чтобы Селли услышал тебя и поверил. Это наш единственный шанс, других я не вижу. Надеюсь, сработает. А если нет, злобный дух сожрет меня первым, а ты успеешь сбежать. Не надейся, он начнет самого вкусного. Вот и поговорили. Горячая таблетка свечи л е г л а в руку. Космонавт осторожно по пол з вперед. Девушка последовала за ним. Путь назад показался ей нескончаемо долгим. Стены таили угрозу. Пол вздрагивал, словно спина огромного зверя. Дыхание перехватывало. И все-таки они двигались почти наугад. Огонек трепетал на фитильке. Колыхался о т к л о н я е м ы й ветерками, но все же не газ. Та же сила, что пробудилась в снижанне, текла теперь и в крови космонавта. Девушка чувствовала ее и поражалась мощи. Так кузнец бьет молотом по небесному железу, п р и т в о р я е т подарок духов в рукотворное чудо. Так в слепящей темноте проступает каменный зал. Мертвый мамонт все еще стоял под сводом пещеры. мерно раскачиваясь в в е д о м о м лишь ему танце. Голубые глаза сверкали холодными искрами, и навстречу метнулся золотой свет огня. Вот я пришел, великий дух Селли, пришел, чтобы сказать тебе: мой путь лежит в космос, в темную даль к огромной звезде, похожей на наше солнце. Я хочу сделать то, чего никто раньше не делал. увидеть то, что никто не видел, дать имена неведомому. Существует ли то, что мы видим и ощущаем? И мы с ребятами откроем человечеству новый чудный мир. Я хочу летать и полечу, и никакая мёрзлая дохлятина меня не остановит. Я полечу ради Гагарина, ради Колумба, ради с и б и р я к о в покоривших наш русский космос, ради отца, которому обещал. Ради себя и своей мечты, я стану первопроходцем, и никто на свете меня не удержит, даже ты. Пропусти. Притаившись у стенки, Снежанна любовалась другом. Мальчишеский хрупкий прежде Илья казался богатырем из северной сказки. Он двигался к цели, разрезал пространство, как дельта план резал небо. Он обязательно долетит. Мертвый мамонт колыхнулся. Поднял хобот и отступил в сторону, открывая дорогу. Стены пещеры, угрожающие, содрогнулись, всполохи закружились бешеным хороводом. Вперед! крикнул Кумкагир и рванулся к выходу. Снежанна побежала за ним. На самом пороге космонавт споткнулся и упал на мокрые камни, уронив свечу. Его пальцы нащупали что-то маленькое и гладкое, покрытое тонким узором, и сами собой сжались, подхватывая подарок духа. Вот и водопад, у з к и й корни, з в е д у щ и й к базальтовой лестнице. Выбрались, спасены. Ноги подкашивались, отказываясь держать людей. Тела с о т р я с а л а к р у п н а я дрожь, одежда оказалась испачкана глиной и пылью. Ерунда, мелочи. Солнце уже садилось за край леса, а ведь казалось, что прошло не больше часа. Но и это было не важно. Происки отсталых дикарей, да? Все еще с ч и т а е ш ь что духов не существует, съязвила Снежана, лукаво глядя на Кумкагира. В ответ Кумкагир крепко обнял девушку, так что хрустнули косточки. Смешная ты! Сам ты смешной! Раздался знакомый голос. Дурак, ай, дурак, трухлявый! Он, а понятно, у девки болезнь началась. Думать ей сейчас нечем. А ты, мужик, куда ее потащил? Глупый, глупый Дархан! Говорил я тебе, бери бубен, полетишь теперь на девятую небо верхом на железной птице. И ни один у р о ч о н так далеко не летал. Шаман кхеке и, о с к а л ь з ы в а я с ь торопился навстречу. Рядом прыгала довольная Лайка. Ниначе е она и притащила хозяина. Думал живыми вас не увижу, дети. Ай, как стыдно пугать старика! Простите, т о м а н ч а это я виновата. Понурилась Снежанна. Я подбил Илью полезть в пещеру и поставить эксперимент. Молчи, с и н и л ь гахунат кан. Потом поговорим. Долго говорить будем, долго тебя учить. Шаман цокнул языком и сокрушенно вздохнул: "Дожили. Девки дар передам. Зато огонь не потухнет. Сколько лет я этого боялся." Откуда вы знаете? Я м о л ч а л а про Синильку. Ахнула девушка. У костра дух ш е п н у л мне новое имя. Шаманские штучки. Довольно улыбнулся Туманча и погладил бородку. Скоро стемнеет однако. Пошли домой, дети. Воли не дать водиться у ч с т ь мужчин. Только себя унять ты уже не властен. Вновь потекут слезинки, руслом морщин. Нечего их считать, ведь текут от счастья. Словно в старинной сказке ты отрывал с мясом куски себя, чтоб д у ш а л и тело. Ты штурмовал последний свой перевал, и за душою не успевало тело. Вышел к вершине там, где не ожидал: темень, пурга, не н а с т е и вдруг затишье. Словно ручным стал ветра девятый вал, словно твой страшный враг обернулся мышью. Шествие новых песен, шелест хвои. Снега более новые обереги. Дереву помните вечно корни свои. Только сейчас оно обрело побеги. Глава девятая. Москва в и л л ю м и н а т о р е Раз, два, взяли, еще взяли, навались, ребята, сама пойдет. Два вездехода и трактор, зацепившись тросами. тащили малыша из огромной, наполненной мутной водой с м р а д н о й ямы. Букачача показала свое истинное лицо. Двое космонавтов, облаченных в скафандры, в п р я г л и с ь в трос, словно першироны, и перли изо всех сил. Обнажившиеся балки ангара торчали китовыми ребрами, обшивку р а з б р о с а л а по лагерю, двери смяла. Везде сущие песцы к р у т и л и с ь вокруг и скулили. Происходящее им активно не нравилось. В эту минуту Марсель понимал даже писцов. Час назад он говорил с Родским. Завтра придется ехать в Москву и давать объяснения. Сегодня подготовить технику и людей к эвакуации и надеяться, что планетоход уцелеет или хотя бы окажется подлежащим восстановлению. За уникальную машину снимут скальп, за угробленную стройку шкуру. И хорошо, если не голову. Есть все шансы слететь с должности, пустить писцу под хвост многолетней наработке, попрощаться с Роскосмосом и остаток дней возводить общественные сортиры где-нибудь в т ь м у т а р а к а н е Может быть, если позволят. Подсуд за такой подход к снаряду отдадут вряд ли, но исключать не стоит. Репутация репутацией. по с л о ж н о й с п и с о к по сложным спискам, однако понаступать на ноги довелось, и сейчас добрые честные люди охотно сомкнут кольцо. Сам товарищ Марсель сел в лужу, надо же поучаствовать. Незаметно п о д к р а в ш и й с я белый пушистый зверек встал на задние лапы и поскребка гадком колено, то ли пытался утешить, то ли надеялся на припрятанный бутерброд. р а с ч у в с т в о в а в ш и с ь Марсель с кормил п е с ц у угощение. Присел на корточки, потрепал подхалима по упитанным бокам и увернулся от попытки лизнуть в нос. Вот еще неожиданности. Надо будет с администрацией поговорить. Пусть зверью подкормку организуют. Пропадут ведь без нас, олухи. Он допустил ровно одну ошибку, когда Степан Манго й потрясая бумагами ворвался в палатку и начал громогласно с у л и т ь строителям все казни египетские. Марсель не позвонил в Москву. Решил, что директор деревообрабатывающего комбината преувеличивает, наводит тень на плетень, чтобы в ы г р а д и т ь отца. История с чёртовым служителем культа уже стояла поперёк горла. Вспоминать о ней не хотелось, поэтому Марсель наговорил множество вежливых и пустых слов. пообещал, что обязательно разберется, выяснит, проверит, даст отчет о проделанной работе и выставил недовольного э в е н к а под придуманным, но весомым на первый взгляд поводом. К оставленным на столе бумагам он вернулся лишь перед ужином, стал разбирать, но ну и путаница. Выкладки местных геологов, данные разведки, карта аномалии — знакомая картина. Не исключено, что под водопадом высокая концентрация редкоземельных металлов. о регулярных разливах б у к а ч а ч и он мельком слышал, но от имел сведения как несущественные. А вот про плывуны и текущие грунты строители не предупредили. О не регулярной тектонической активности в данной зоне тем паче. Плита здесь обязана быть спокойной. Откуда? Как? Что за чертовщина? Скверное чувство охватило Марселя. словно чей-то холодный недобрый взгляд уперся ему в переносицу. Яростный порыв ветра ударил в брезент. Псы и п е с ц ы завыли разногласным хором в торе внезапной буре. Потом пол под ногами вздрогнул и заколыхался, словно спина огромного чудовища. Мигнул свет. Зазвенев попадали со стола кружки с мисками. Навернулась горелка, хорошо, что потушенная. Снаружи раздались испуганные крики, треск, грохот и отвратительный скрежет металла. Схватив куртку, Марсель побежал разбираться, спасать и наводить порядок. Повезло, что уцелел генератор и не вырубило электричество. Впрочем, два вспыхнувших пожара добавили происходящему яркости. Без жертв обошлось чудом. Пострадавших было много. На кого-то свалилась балка, кто-то вывихнул ногу. Кто-то наглотался воды, вытаскивая аппаратуру из грязной ямы. У рыжей поварихи, увидавшей, как ясным пламенем горит ее драгоценная кухня вместе с ужином, кастрюлями, пряностями и припасами, случился гипертонический кризис. е ё пришлось экстренно вывозить циклолетом вместе с сильно обожженным Алексенко и гордым с а н с а н ы ч е м Старый герой ломанулся спасать бульдозер, вытащил машину, но сломал руку и несколько ребер. Технике пришлось куда грустнее. Погибли дроны, почти половина автопарка оказалась в ы в е д е н а из строя и мало что подлежало ремонту. Порыв ветра сорвал покрытие ангара, фундамент склонился в яму и малыш скатился вниз детской игрушкой. С хоз-постройками дела обстояли не лучше, а дорога к полигону превратилась в липкую кашу с бетоном. По факту стройку пришлось бы начинать заново, увеличив расходы почти вдвое. О ЧП Марсель сообщил сразу, но в подробности вдаваться не стал. Утро вечером у д р е н е е Утром Родский вышел на связь сам, принял доклад, не комментируя происходящее. И час назад перезвонил с четким приказом: людей и технику переправить на космодром Восточный. Ситуация изменилась, старт Гамаюна нужно ускорить. А вы, товарищ Марсель? Прибудете в Москву и лично доложите об обстоятельствах чрезвычайного происшествия в мельчайших подробностях на бумаге, никакой электронной почты. Спасибо за понимание, всего хорошего, товарищ. И долгие гудки, словно сирена, возвещающая крах его Марселя, удачно откалиброванной жизни. Вира, Вира, ну, малыш, ну еще капельку, поднажмем, получилось. Подняв взгляд, Марсель увидел, что к двум космонавтам присоединился третий, и общими усилиями планетоход удалось выдернуть из промоины, словно р е п к у Парни тут же облепили машину. д е в и т а е в полез колесом. Закарян бросился открывать двери, чтобы избавиться от воды и грязи, проникших внутрь. к у м к а г и р н о с е л на приборы. Вернулся. Ах ты мой дорогой, ах ты мой долгожданный. Ты-то мне сейчас и пригодишься. Как хороший руководитель Марсель естественно догадывался, куда отправился Кумкагир. У малых народов острое развито чувство родства. Они своих не бросают, даже если речь идет о деле государственной важности. Пусть порезвится мальчик, или стравит пар, или уговорит упрямого старика. В любом случае вернется поумневшим. Если же собрать комсомольскую ячейку или написать докладную, с космосом наш беглец попрощается навсегда. Конечно, это была слабость, мягкое с е р д е ч и е своевольный пацан нравился м а р с е л ю нравился, пожалуй, больше, чем чистенький и правильный Девитаев, под белой скатертью порой прячут н е м ы т ы й стол. А в душе молодого Эвенка жила его собственная упрямая правда. Да, кумкагир бывает непредсказуем. Но зато он искренне предан делу. Характер же с возрастом сгладится, если мальчика зря не сломать. Теперь же проявленное добро сыграет Марселю на руку. Степан м а н г о й упоминал Кумкагира, когда рассказывал про отца. Парень был у водопада, наверняка видел аномалию и, как опытный наблюдатель, что-нибудь д о з а с ё к И подтвердит, что чертов служитель культа на отрез отказался сниматься с места и тормозил процессы, а может и еще что-то хорошее вспомнит. Кумкагир, Илья, подойдите каближе, молодой человек. Не хотите ли что-нибудь объяснить? Виноват товарищ Марсель. Нужно было подать рапорты и поставить вас в известность, прежде чем отлучаться. Физиономия Эвенка пока иной не выглядела. Космонавт повзрослел на несколько лет, стоял крепче, смотрел увереннее, и шальной огонёк в глазах сменился ровным горячим пламенем. Без причины люди так не меняются. Виноват я уже слышал, не сработает. Значит, к шаману сбежал, сказки слушать д а на оленях кататься. А т о в а р и щ а х ты подумал? О деле, о матери? Она дважды звонила, спрашивала, на каком секретном задании её сын? Почему он не отвечает? Давай колись, чем тебя служитель культа п р и в о р о ж и л Если я расскажу, товарищ Марсель, вы не поверите. Я и сам долго не мог поверить. Хочешь сказать, что шаман летает по облакам, превращается в волка или приручил м а м о н т а На слове м а м о н т Кумкагир на мгновение о н е м е л Товарищ Марсель, а вы точно не из эвенков. По губам начальника промелькнула улыбка. Русский я, чистокровный. Отец коренной москвич, мать казачка с Дона. Но к делу это не относится. Давай-ка обсудим подробнее, что ты там у шамана видел. Пойдем в палатку, мой славный, и ты мне все расскажешь подальше от любопытных ушей. Через полчаса у м а р с е л я сложились сразу два пазла. Первый: Кумкагир явственно галлюцинировал. или что вероятнее, попал под гипноз т у м а н ч и мангоя. Отсталые народы умеют творить то, что на первый взгляд кажется необъяснимым. Он сам однажды побывал на шоу Шаман Вижен, где красотка Чукчанка под завораживающий ритм электробубна и фантастическую музыку клавиш наполняла зрительный зал визуальными образами видений Севера. Но зрелище оставалось лишь эффектным цирковым номером, продуктом цифровых технологий. разобраться, каким образом сигналы из мозга транслируются напрямую в эфир, Марсель так и не смог. Но ничего сверхестественного ъ в методе не наблюдалось. Вторым пазлом было свидетельство Кумкагира. Аномалия существует. Точка сейсмической активности находится в районе водопада. Землетрясение началось там, и оно, скорее всего, спровоцировало и внезапный разлив реки, и подвижки грунта. Сейсмологическая станция в Чите наверняка все зафиксировала. Нужно сделать запрос. Данные местных геологов на руках есть. А значит его, Марселя, вины в произошедшем нет, и собак на него фиг повесишь. Не он ставил точку на карте, не он выбирал местность, не он принимал решение, не он был первым учеником. лишь исполнителем в меру доступных сил, реализующим поставленную Роскосмосом задачу. Так что шапка слетит с головы у кого-то из вышестоящих, а ему достанется максимум выговор с занесением. Конечно, самое главное то, что проект не сорвался, и Гамаюн полетит с опережением срока. Судя по скорости перемещения, существует еще какой-то неизвестный ему фактор. О нем, возможно, предстоит узнать в Москве. Шкурник я все-таки выругал себя Марсель, а себе подумал в первую очередь и только потом о деле. А если бы люди погибли, И если бы старт накрылся? Ладно, прорвемся. На сев сибе и хуже бывало. Справились и магистрали отгрохали на завист ь всему миру. Когда вернулись, туманчанам пир горой закатил, сказки рассказывал, песни свои пел. Музыка у него невероятная, до самого сердца достает, наизнанку в ы в о р а ч и в а е т Сидишь и не знаешь, то ли плакать, то ли улыбаться во весь рот, а потом смотришь на мир и видишь, что он другой, отмытый, ясный, цветной, звонкий, и жить хочется, и лететь хочется к самой далекой звезде, а потом вернуться обратно, туда, где ждут. Кумкагир замялся. Снежанна. Синильга проводила меня, помогла отыскать место, где я скафандр оставил. Все заработало и электроника, и навигатор. Но ну, я и побежал со всех ног в лагерь. А тут такое творится. Какие прогнозы по малышу? – спросил Марсель. Насколько дело п л о х о Не насколько. Попробовал улыбнуться Кумкагир. Это же планетоход, а не городская бибика. Корпус цел, начинка цела. даже шина не проколола, просохнет, проветрится, переподключим и будет как новенький. Спасибо, товарищ лея, успокоил, обрадовался Марсель. нас в любом случае перенаправят на Восточный. Парусник Гамаюн устартует через полгода. Если больше ничего не у ч у д и ш ь уверен, войдешь в основной состав экипажа. Отчаянные парни на небесах нужны. Спасибо вам за доверие. просиял Кумкагир. Знаете, товарищ Марсель, раньше я сомневался, злился, думал, что не справлюсь, а теперь верю в себя. В букачачу твои сомнения, согласился Марсель. Смотри, дорогой и лья, у меня к тебе важное дело. Договорим. Ступай собирать вещи. Сегодня в ночь мы с тобой на циклолете поднимемся до Читы. В гостинице помоешься, переоденешься. А завтра со мной на вакуумном поезде до Москвы. За семь часов дам чем до столицы, а там направим наши стопы в Роскосмос, в комиссию во главе с товарищем Родским. И ты, друг мой, расскажешь руководству про все, что видел, только без мистики, шаманских штучек и дохлых мамонтов. Так, мол, и так обнаружена геомагнитная аномалия, предположительная причина з а л е ж е редкоземельных металлов. А товарищ служитель культа и его уважаемый сын, директор деревообрабатывающего завода, помогли собрать нужную информацию и вовремя предупредили о грядущих сложностях при строительстве. Почему сложности не у ч л и при выборе места под полигон, ты не знаешь, и я не знаю. Уговор? Вы уверены, товарищ Марсель? Понимаете, я вправду видел духов, видел, как с и н и л ь г а зажгла огонь ладонями, а туманчач читал мысли. Вы же не думаете, что я сумасшедший? Нет, конечно, я тебе верю. Успокоил космонавта Марсель. Ненавижу проклятый Север, но вынужден признать, здесь порой случаются совершенно невозможные вещи. А вот в р о с к о с м о с е историю про мамонта и его друзей могут не понять. Ты же не хочешь, чтобы тебя отстранили от полета? И кулончик свой припрячь с глаз подальше. Мало ли. Бережным движением Кумкагер коснулся амулета. На кожаном шнурке висела бурая от времени резная фигурка мамонта, сверкнувшая с апфировым взглядом. Пожалуй, вы правы, товарищ Марсель. Я скажу на комиссии правду, просто не всю. Вряд ли высшее руководство Роскосмоса отправится в Забайкалье полюбоваться на духа с е л л я а иначе их не убедить. Пойду звонить маме и собираться. Через три часа у моей палатки, проводив космонавта взглядом, Марсель облегченно вздохнул. У него отлегло от сердца. Да чего славный парень! Этот не подведет, а его искренность, наивность и мальчишеская пылкость произведут хорошее впечатление. Кажется, и вправду, ЧП обойдется мало й кровью. Вещей у Кумкагира оказалось немного. Меховую одежду, подаренную шаманом, космонавт, чуть подумав, передарил рабочим. В г а м а о н ее не возьмешь, тридцать лет шкуры не пролежат. Нож по здравому размышлению он оставил. С собой разрешалось брать до десяти килограммов личных вещей. А что за мужик без ножа? Бездобрый ладони грубовато, откованный с т а л и без полировки, с прямой рукояткой из мамонтового бивня, украшенный узорами. В магазине такой не купишь, разве в музее на витрине увидишь? Глядишь и в корабле пригодится. Конечно же Кумкагир хотел вести циклолет сам, и конечно же Марсель ему не позволил. Одного взгляда на осунувшееся лицо космонавта было достаточно. Мальчик вымотался до предела, до нервного истощения. Ему бы отдохнуть по человечески, а не за пульт садиться. Начальник стройки оказался, как всегда, прав. Кумкагир вырубился, едва опустившись на сиденье. Вот и славно. Спокойный Марсель уверенно вёл машину сквозь темноту, сквозь мокрый мартовский снегопад. Он смотрел на приборы, корректировал курс, думал, успеет ли повидаться с женой, или дела опять р а с к и д а ю т их в разные стороны. Изменилась ли Москва, или в узорах улиц еще остались прежние спокойные и не яркие уголки? Что снится будущему космонавту? Что заставляет его улыбаться во сне. Кумка Гиру п р и в и д е л о с ь бульварное кольцо, многолюдное и с у е т л и в о е Он никогда не бывал в Москве, но картинки из фильмов сложились в целый видеоряд. Нарядные девушки в умных плащиках, меняющих цвет по желанию модниц. Разговорчивые студенты в куртках с эмблемами строотрядов. Пионеры с красным флагом, бойким гарнистом и гордым маленьким барабанщиком. С ними вожатая следит, чтобы никто не отстал. Компания неформалов возле стекляшки прилюдно курит длинные сигареты, подтягивают что-то невкусное из жестяных банок, переговариваются на столичном изысканном сленге. Летающие велосипеды на выделенке, элегантные электромобили, трамвайчики в стиле ретро и в е з д е с у щ и е самокаты. к н и ж н ы е с очередью на два квартала, ц в е т о ч н ы й с ранними розами, булочная с кренделями и р у м я н ы м и пышками. Тронутая дождем афиша у дверей клуба. Шаман вижен. Супершоу с фантастическими эффектами в э т н о с т и л и с т и к е Стареющая, но еще красивая женщина что-то втолковывает с м а з л и в о м у молодому якуту, поправляет ему воротник хозяйским жестом. Седой музыкант с безразличным лицом следит за разгрузкой аппаратуры. Фанатки в меховых шапках толпятся рядом, х и х и к у ю т показывают на маникюренными пальчиками Накумира. Муниципальные роботы подметают улицы, подрезают кусты и подстригают газоны. Элегантные дроны в ы г у л и в а ю т собачек и разводят по домам пакеты с покупками. В сквере азарт н а р е ж у т с я шахматисты, окруженные зрителями. У автомата с газировкой топчется долговязый школьник, считает мелочь. Поливальная машина неторопливо отмывает проезжую часть до мокрый клубезны. Девчушка лет четырех рисует солнечный круг на асфальте и смеется неизвестно чему. Весна. Они сидели на высушенном солнце бугорке. Лукавый ветер играл волосами синильги. Пришлось у к р о т и т ь их цветастым бафом с облаками и крыльями. т у м а н ч а улыбался всеми морщинами. В пальцах у него плясали кожаные полоски. Он показывал, как сплетать их в хитрый узор шнурка. Новый ш а м а н к е новый бубен. Новому бубну перевязь, чтобы носить с собой, вешать высоко. Ни к чему ему касаться земли лишний раз, ни к чему объяснять. Плетение все подскажет. Тайга ожила голосами, звонким ка-ка. Объявляли о своем возвращении с юга шумные черно-белые галки, свистели грибохвостки, которым удалось пережить н е п р о с т у ю зиму, и вдруг что-то нарушило звонкую симфонию весны. Синильга и т у м а н ч а одновременно повернули головы в сторону шума. Он приближался. Шли люди, но столько гомона от гостей давно не слышали ни старик, ни девушка. Кто-то все громче и громче жаловался капризным голосом. Остальные оправдывались, тяжело топали и с хрустом ломали ветки. Невидимая пока компания двигалась строгами м о т р о п и н к и к шаманской заимке. Жители избы переглянулись и одновременно хмыкнули, не проронив ни слова. Через пару минут между л и с т в е н н и ц а м и замелькали яркие куртки и рюкзаки. И только когда пришельцы подошли шагов на тридцать. Они заметили, что больше не одни. Вот трудно что ли было взять хоть табурет складной? Я что ли один должен за всех? Ээээ. п р и в е т с т в у ю т е б я собрат в духе. И ты здесь, сестра. б а Перед ними в неглубоком снегу стоял седобородый вождь г о р е экологов. Одной рукой он опирался на палку, другой на плечо одного из последователей. Сзади к ним подошел третий член группы. Нагруженный двумя рюкзаками сразу и, видимо, патриарху не здоровилось. д о р о в о Что ели? Ели? Сосны? А какое это отношение имеет? А, -а, а, мы не причинили вреда обитателям тайги, не обижали их. Так. т у м а н ч а в встал с бугорка и выпрямился. А от чего меня убежаете? Голос его обрел непривычное с и н и л ь г и высокомерие. Таким она своего учителя еще не видела. Кто ко мне приходит, должен поклониться до земли трижды. А вот вождь Волосатиков не удивился. Видимо, так в его представлении и должен был себя вести могучий воин духа. Он неуклюже согнулся в поклонах, пригибая рукой и спину незадачливого почитателя, сбросив рюкзаки в снег. Трижды поклонился и вьючный эколог. О, мой старший брат, я пришел рассказать о великой победе, нашей с вами победе. Наша решимость, сплоченность и подлинная святость реальных воинов духа изгнали железные машины и их прислужников. Ай, не шуми. Проходите к дому. А рюкзаки здесь оставьте. Продолжал командовать суровый туманчА, повелитель безн д и н е б е с Но у нас там... Оставьте, Шамбаламандала, проревел старый шаман. Шамбаламандала произвела на гостей несокрушимое действие. Вьючный эколог, казалось, готов был благодарить туманчу, когда духовный лидер, кивнув ему бросить поклажу, поплёлся вперед, поддерживаемый учеником. с и н и л ь г а шла замыкающей, и это позволяло ей беззастенчиво и беззвучно смеяться. Дальше было всякое. Напыщенные речи духовного лидера в какой-то момент утомили Туманчу. Он взялся за бубен, и спустя несколько минут глава пришельцев уже горячо просил духовного просвещения у ближайшей лиственницы. Это произвело неизгладимое впечатление на прочих воинов духа, которые за 15 минут накололи дров и принесли воды. Их попытки сбежать обратно к рюкзакам за подарками были безжалостно пресечены, и теперь они ждали новых приказаний. Могучий и милосердный т у м а н ч а властелин верхней и нижней тайги, с м и л о с т и вился над подаванами. Вы просить пришли? Просите! Обратился он для начала к вьючному экологу. Я пришел и спросить благословения земли, ветра и воды на нашу борьбу с системой во имя блага всех живых существ. Подойди ко мне, мальчик, пророкотал шаман. Благословение земли. Он зачерпнул из кострища горсть золы и в ы м а з а л лицо адепту непонятного. Благословление ветра. Старик сильно дунул в розоватую плеш ь на склоненной голове. Благословение воды, провозгласил он наконец и смачно плюнул на макушку борца с мировым злом. Борец отошел, отступил на пару шагов со смешанными чувствами. Теперь ты. Какое посвящение хочешь получить? Желаешь ли научиться летать? Второй ученик великого вождя летать не пожелал. Пусть нога нашего учителя исцелится и не беспокоит его. Кто просит не для себя, а для другого, получит вдвое. Нравоучительно заметил Туманча. Хунаткан, выйдай награду. Синильга из последних сил сдерживая улыбку подошла к бескорыстному экологу и вручила ему зеленый леденец, последний оставшийся у нее в пакетике. А теперь садитесь. Будем вашего учителя лечить, однако, с милости и м о с т и мудрейший туманчА, гурхан л е к а р е и восточной Сибири. Под новые звуки бубна и все громче звучащее из-под лохматой маски шамана рычание вождь экологов перестал беседовать с деревом, но и в прежний дотошный пафос не впал, не успел, потому что внезапно на голос туманчи из-за деревьев послышалось ответное рычание. Амаркан, Амаркан! крикнул шаман. Иди, полечи нашего гостя. Голый густой кустарник возле лабазы зашевелился, затем показалось что-то темное, массивное, и только потом пришельцы р а з г л я д е л и о с к а л е н н у ю лохматую морду, издающую ужасное рычание. Медведь! Бежим! Подскочил на месте трижды благословленный эколог и дал стрекача. Следом бросился бескорыстный ученик, но его быстро обогнал чудесным образом исцеленный седобородый вождь. Он мчался по подтаившему снегу, о диво, ничуть не хромая. в с е р ь е з о пешила и синилька. Она впервые видела медведя так близко, но шаман одним словом остановил зверя. Амаркан, не ходи за ними. Ты проснулся, тайга проснулась, добычи вокруг много. Вот так. Так, не сердись на старика за то, что позвал. Медведь послушался человека, отряхнулся, словно выбрался из реки, мотнул лобастой башкой, рыкнул на последок и неторопливо скрылся в лесу. Только когда хозяин тайги окончательно исчез глаз, то Манча и Нильга принялись хохотать, потом остановились, переглянулись, хмыкнули и вернулись к делам. До заката не так много времени. Нужно успеть завершить работу, а ночью к а м л а т ь у костра, разожженного живым огнем. Сегодня Синильга впервые оседлает коня шамана. Отправится к верхнему небу одна и вернется на голос бубна туманчи, или не вернется. Никто не знает, куда ведут потаенные тропы, кто встретится на них и куда уведет. У духов много ответов и много путей. Все правильные, главное отыскать свой. Синилька г л у б о к о в з д о х н у л а пропитанные солнцем воздух, ощутила, как тепло растекается до кончиков пальцев. Все случится так, как должно быть. Их ждет полет. Глава 10. Небо ждет. Ну, д ж е м и л я Зарина, г ю з е л ь Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия. До свидания, барышня. Извините, если что не так. На экране мелькали последние кадры белого солнца пустыни. В холме собрались все: шестерка основного экипажа, шестерка дублеров, консультанты, инструкторы, врач д я д я Митя и, конечно же, комендант общежития по прозвищу Команданте, лысый верзила, покрытый шрамами. У него было больше налетов, чем у первой шестерки вместе. Он отметился и в первой марсианской, и в штурме Калиста. И как никто умел заглянуть в сердце, поговорить по душам и разрядить обстановку. Команданты любили, перед врачом трепетали, зная, что ни простуда, ни прыщик, ни бессонная ночь не пройдут мимо его внимания. От добро д я д и м и т и зависел допуск к полету, от мнения команданта место в отряде, по крайней мере, так поговаривали. Хорошо, что комендант был со всеми одинаково беспристрастен. Холл обставили по старинке: большие мягкие кресла, банкетки обтянутые зеленым плюшем, теплый свет, катки с фикусами и пальмами, автоматы с газировкой и кофе, морской бой и настольный хоккей. Считалось, что милые мелочи отвлекают и успокаивают. Впрочем, в ночь перед стартом было недоспокойствие. Предполетный мандраж охватывал всех. Сидели допоздна, запускали по кругу гитару, вспоминали добрые песни, травили байки, болтали о пустяках. Вместе теплее, особенно когда впереди десятилетия холода и безлюдия, когда расставание необратимо. Примерно каждый двадцатый из космонавтов однажды не возвращался из рейса, но об этом предпочитали не вспоминать. Куда важнее сохранить в памяти улыбку товарища, п о ж а т и е руки. Мудрые и правильные слова. Можно ли послать женщину в космос? Да, это достаточно далеко и в то же время вполне прилично. Парни, хватит! Вы еще про женщину за рулем пошутите. Возмущению девочек, как всегда, не было предела. Капитан Крымов этого и добивался, а то сидят с постными физиономиями, словно не в космос, а на фронт собираются. Планетолог, понятно. Скромная, молчаливая Рита всегда держалась несколько замкнуто и к а з а л о с ь не интересовалась ничем, кроме тектонических сдвигов и биоценозов. Но румяная хохотушка доктор Маруся видеть печально веснушчатым, словно припудренным солнцем лице капитану совсем не хотелось. Завтра в путь, значит сегодня все должны быть в е с е л ы и бодры. Улетать надо с легким сердцем. к у м к а г и р Твоя очередь, Илья л е н и в о п р и в с т а л из кресла. Кто первый полетел в космос на собаках? Эвенки? Нет, блохи. А теперь можно я сяду? Крымов вздохнул. Выделывается пилот, ну и пусть. Одна надежда на команданта. Вы же знаете, товарищи, что п р о н о с и т ь алкоголь на борт категорически запрещено. И все-таки в каждом рейсе у экипажа есть п о чуть-чуть дерябнуть. То колбасу через шприц накачают водкой, то лосьон для бритья подменят, ирландская астронавтка додумалась герметичный пакет с виски вливчик испрятала, он в невесомости р а з д у й с я да и л о п н и У нас с парнями был свой способ. Мы подделали бортжурнал, отклеили переплет, вырезали прямоугольник в страницах. нашли канистрочку по размеру и обратно собрали. Все как положено. Снаружи обложка с гербом, а внутри коньячок армянский. И всегда прокатывала. Только один раз на досмотре ш е п н у л и на ушко. Вы в следующий раз бухлишко по самую пробку наливайте, а то б о р т о в о й журнал очень булькает. Дружный х о х о т прокатился п о х о л у Подоспевший как нельзя вовремя бортинженер Закарян обнес товарищей похловой. и а л а н е Бабушка Шушани сумела передать внуку лакомство даже на космодром. Компания разделилась на группки, разговор закипел. Дядя Митя, представьте себе, что солнечный свет состоит из мириада песчинок фотонов. Каждая в одиночку бессильна и невесома, но песчаные бури р а в н я ю т землей даже скалы. Фотоны ударяются об отражающую поверхность паруса и толкают его вперед, словно ветер, а вместе с парусом движется наш гамаюн. Так понятней? Как бы ответить вам, дорогой Крымов? Представьте себе пиноподии — весьма своеобразные структуры, возникающие на клетках эндометрия во время окна имплантации. Их задача подхватить делящуюся бластулу. и обеспечить ей удачное приземление в матке. Осознаёте? То то же. В борще самое главное хорошая мозговая косточка. Бросишь её в кастрюлю, закипятишь, сольёш ь воду и ставишь вариться бульон. С луковкой, морковкой, лавровым листом, пока булькает, режешь соломкой свеклу, картошечку, шинкуешь капусту, поджарку делаешь. А для смаку кидаешь шкурку старого сала. Чем д у х м я н е й тем лучше. Ребята, не вздумайте орошать колесо автобуса. Это традиция б а й к о н у р а У нас на Восточном выпускает бумажных журавликов из окна, а перед стартом гладит космодромного кота-спутника и приносит ему что-нибудь вкусное. Разъелся рыжий, скоро в шлюз пролезать перестанет. Для того и придумана музыка. Держаться, когда больше не за что ухватиться, и какое же счастье успеть вовремя подобрать нужную мелодию, правильный ритм, который тащит к небу извиража. Я бродил по Арбату, слушал уличных министрелей и понимал, именно сейчас Москва выводит меня на орбиту, прокладывает маршрут. Самое жуткое в сольном полете собачий лай. 8 марта было, как сейчас помню. Снял показания приборов, провел гигиенические процедуры, забрался в спальник, повис в позе эмбриона и только начал задремывать. Слышу, псина, скулит себе и скулит, тихонько так жалуются. Хозяин, ты где? Мне страшно. Дважды обежал модуль, подключил кибердоктора, ущипнул себя за нос, не помогает. Корабль пуст, я здоров, а собака скулит. Потом взвизнула и тишина. По-моему, я тогда слышал лайку, ту самую, которая на орбите погибла. Да слез дружище, плесни мне сока, выпьем н е ч е к а я с ь Собаки не виноваты, что людям на земле не сидится. Хватит о мрачном, товарищ. Скажите лучше, сколько космонавтов нужно, чтобы вкрутить лампочку. Отделившись от коллектива, Кумкагир выбрался на балкон. Подышать сочным осенним воздухом, полюбоваться на степь, перечерченную о г о н ь к а м и дорог. Ветер тронул г о л ы й затылок, подул в шею. Перед стартом коротко стриглись все, даже девушки и дублеры. Перед последними Кумкагир до сих пор ощущал вину. Одинаково тренировались, одинаково вкладывались, но одни завтра отправятся на Гамаюн, а другие в лучшем случае через год на базы Калиста. Капитан Девитаев старался не показывать виду, но ушел с п о с и д е л к первым и старательно избегал товарища. Впрочем, дело решили полтора бала. л Поверни с д е л а чуть-чуть по-другому, и он сам смотрел бы вслед экипажу жадным и жалким взглядом. Легкий холод унял горячку. Кумкагиру все еще до конца не верилось. Он на финишной прямой, победил и добился своего. Выход на орбиту безопасен. За последние 10 лет не упала ни одной ракеты. Долететь до Сатурна получится с вероятностью 94,8 процента. Аналитики не ошибаются. А что дальше, никто не знает. И ни один человек еще не отправлялся так далеко. Ни один не видел вблизи чужие звезды. А он поведет Гамаюн. станет рассчитывать курс, раскроет солнечный парус и ощутит, как невидимый свет движет вперед корабль. Простому Эвенку, рожденному в глуши з а б а й к а л ь я доверят ж и з н и людей и судьбу первой звездной. Рядом надежные, испытанные товарищи. За полгода экипаж стал хорошей командой. Крымову Кумкагир доверял как себе. Молодой капитан сумел не просто собрать пальцы в кулак, но и стать ладонью. о п о р о й людям. Ему бы в голову не пришло отправлять шамана в дом престарелых, запугивать старика, переступать через одного ради счастья многих. Человек новой формации. Хорошо, что таких все больше. Из всех решений выбирай самое доброе. Планшет завибрировал и мигнул. В чате все еще шла беседа. Пожелания хорошо долететь слали со всей России. Спасибо, народ, мы справимся. Маме он позвонит завтра, перед отлетом. Марселю написал еще утром, благодарил, обещал не подвести. Синильга. Он тогда предложил снежане не тревожить друг друга. Тридцать лет слишком большой срок, чтобы ждать. Расставание неизбежно, а встречи не гарантировано. На прощание девушка сказала, что ей было видение. Старт ракеты и он. Кумкагир перед пультом в рубке. Все уже решено и обязательно сбудется, и связь туда не пробьет. В пяти километрах от заимки шамана глохнут намертво телефоны. И, конечно, умница Синильга уже все позабыла. В новой жизни не место старым друзьям. Синие глаза смотрят вперед, в них отражается снег, к р у ж а щ и й с я над тайгой, пламя костра, гладкая кожа бубна. два двенадцать восемьдесят пять Алло Я ждала твоего звонка Синильга оставалась прежней остроносый улыбчивый с неправильными чертами лица большим ртом глаза широко р а с п а х н у т ы на ресницах тают снежинки меховой капюшон тоже облеплен снегом и все же кое-что изменилось взгляд сделался светлым ушла настороженность Растаял лед в глубине зрачков. Завтра старт, ну ты знаешь, у меня все хорошо, врачи дали допуск, на центрифуге высиживаю 6G. Ребята подобрались отличные, в пути скучать не придется, бодр, весел, готов к приключениям. Ни секунды в тебе не сомневалась. Повратиська, сынку, глаза ясные, нос холодный, язык длинный. Значит, здоров. Вижу, ты загорел. Да, августа просидели в Крыму под судаком. д н ё м тренировались на симуляторах, утром гоняли на пляж. Там медузы кишат, знаешь какие? Конечно, знаю. Я их фотографировала прошлым летом. Повисла пауза. Синильга прервала ее первой. Посмотри на мой бубен. Сама выбрала дерево, сама натянула кожу, сама облила. Я теперь шаманка с дипломом. с м е ш н а это. н а с т о я щ а я Привет от туманчи. Живее всех живых. Камлает, бубнит, поет, на варгане играет. Уговорили его сообща. Выступал недавно в ДК Букачачи вместе с внуком. В зал их полчаса вызывал на бис. И пушок рядом вертится, тоже радуется. От могучего с е л и привета не передам. Обиделся на нас дух. Прячется под камнями, даже хобот и наружу не кажет. Может, оно и к лучшему. Целее будешь? Не волнуйся, я отыскала свой путь и свое небо, и полечу красивей всех. Ладно, не стану задерживать. Перед стартом не в проворот дел. Долгие п р о в о д ы долгие слезы. Удачи тебе, кумка Гирдархан. Веди железного коня к звездам. Кумкагир не успел ответить, экран мигнул и погас. Звонок окончен. На сердце сделалось сладко и горько разом. Говорят, таков на вкус дикий мед. Попробуешь и другого уже не захочешь. Кумкагир вспомнил, как впервые увидел девушку, как отважно она вела Дельта План, истинная л е т у н ь я Мы с тобой одной крови, у нас общее небо, но разные облака. Посмотри на нас, оживительная вода, уносящая все ненужное. Посмотри на нас хорошенько. Взявшись за руки, мы танцуем й о х а р ь ё Все тридцать три шамана справа от меня и еще один слева. А значит, реки будут течь дальше. Посмотри на нас, золотоглазый олень, выжигающий все ненужное. Посмотри на нас хорошенько. Взявшись за руки, мы танцуем й о х а р ь ё Тридцать три шамана справа от меня и еще один слева. А значит, ты не погаснешь никогда. Посмотри на нас, ветер, пахнущий чистотой, развеивающий ненужное. Посмотри на нас хорошенько. Взявшись за руки, мы танцуем й о х а р ь ё Тридцать три шамана справа от меня и еще один слева, а значит ты расправишь все крылья. Посмотри на нас, в е ч н о щедрая мать земля, пожирающая ненужное. Посмотри на нас хорошенько, взявшись за руки, мы танцуем ее х а р ь е Тридцать три шамана справа от меня и еще один слева, а значит по весне взойдут травы. Так, кажется, пел шаман на заимке прощальной ночью. Забавно должно быть лететь посреди ледяной пустоты и грустить о холодном севере. м а ш и н а л ь н о к у м к а г и р нащупал на груди резную фигурку м а м о н т а От тепла тела древняя кость нагревалась, становясь словно живой на ощупь. Хорошо, что удалось убедить Крымова, мол, талисман не просто так талисман, а личный индикатор невесомости. имею право и хочу с собой взять. Будет память об укачаче и водопаде. Скрипнула, открываясь балконная дверь, крупная фигура протиснулась в узкий проем. Эй, парень, закурить не найдется? Я не курю, товарищ комендант. Вы же знаете, у космонавтов режим. Жаль. Думал, ты вышел подымить напоследок. А у меня, видишь, курева кончилось. Сокрушенно вздохнул командант. Придется до утра ждать. с м о т р ю ты и пейзажем любуешься. к р а с и в о т у т осенью, согласился Кумкагир. Степь, простор. Раньше орлы летали, но их разогнали дронами. Теперь только машины катаются. д е р е б н е ш н а дорожку. Командант и достал из кармана полосатую плоскую фляжку. Сибирский бальзам. Не поверишь, на кедровых орешках. На мавенком нельзя пить. Отказался Кумкагир. Меня еще отец научил. Делай, что хочешь, но спиртного ни капли, даже не пробуй. Правильный ты парень, настоящий комсомолец, похвалил собеседника команданта. Мы такими не были. Чего только не чудили, чего только в рейс не протаскивали. п о м н и т с я над землей подшутили. Нас с т р о е было, и бортмеханик перед т я а н ц е м в и д е о с в я з и надул воздухом запасной скафандр. Центр управления полетом запрашивает информацию, а мы им: у нас ЧП, зайцы на борту взяли. И скафандр к экрану вжух. Ох и влетело нам потом, ох и влетело. Обещали совсем отстранить от полетов, но заменить неким оказалось. Я ж лучший пилот, был лучший. Команданте шумно глотнул из фляжки и отвернулся. Кумкагер немного выждав, спросил: "Скажите, пожалуйста, товарищ комендант, а вы видели в космосе что-то необъяснимое? Про бога еще Гагарин упоминал в интервью, но слухи разные ходят. Про белого космонавта, который подкрадывается ночами к н е р а д и в ы м товарищам и орет им в ухо: три, два, один поехали? Байки. Нет, я серьезно. Ты уверен, что хочешь знать?" Выйдешь на орбиту, увидишь с высоты Землю, звезды и солнечную корону, и сам поймешь, что кто-то эту невероятную красоту создал. Мировое сознание, Бог, космический мумба-юмба понятия не и м е ю но те, кто прощаются с жизнью в космосе, видят Его. Тфу, прости, захандрил я нынче. У нас смешно было в Марианской. Через неделю после старта командир услышал, как в рубке пищит мышь. Мы прибежали, пищит. Обшарили все каюты, все помещения, пищит, дразнится, скребет по железу противно так. Робота, п ы л е с о с а караулить отправили. Ничего. Камеры смотрели. Что-то бежит, а что не разглядеть. Ловушку соорудили. Сыр пропадает, писк нет. Так и не доискались, откуда она взялась и куда делась. Кумкагир не удержался от смеха, представив, как трое серьезных дядек в невесомости ползают по коридорам и выискивают, в каком углу скребет мышь. У команданта на измятом лице тоже появилась улыбка. Он взглянул на собеседника и прищурился. г л я ж у к улочку, н и у тебя интересный. Северная работа, высшие пробы. Не то что халтура в сувенирных ловчонках. Мастер делал, похоже, по бивню м а м о н т а р е з а л Где только добыл? И камушек приятно блестит. Откуда дровишки? Да так, смутился Кумкагир. Один, один друг подарил. Не б о с ь у друга коса до пояса, подмигнул команданте. Ладно, не буду тебя смущать. Пошли внутрь. Там Шумейко уговорили за гитару взяться. Черноглазый кудрявый астрофизик считался лучшим певцом Восточного космодрома и заслуженно. Такому мягкому, чуть г р а с с и р у ю щ е м у баритону позавидовал бы любой солист большого театра. Он дождался, пока товарищи рассядутся и утихнут, тронул гитару, проверяя строй струн. Легкий протяжный звон утих и тотчас сменился веселой дробью. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там с м у г л я н к а м о л д о в а н к а собирает виноград. Я б л е д н е ю я к р а с н е ю захотелось вдруг сказать, станем над рекою зорки ь летние встречать. Хохотушка Марина не удержалась. в с к о ч и в с кресла, она прошлась по кругу, отстукивая каблучками ритм, играя плечами, колыхая коленками пышную юбку. Ах, красота! Крымов поднялся следом, хищным шагом подкрался к девушке и выдал в п р и с я д к у русскую: "Жги давай, жги, ребята!" Молдаванка перешла в цыганочку, сменилась яблочком, следом грянул за л и х в а т с к и й шальной гопак. Потом Шумейка приглушил струны и сделал мелодию тихой. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер шумит в проводах, т у с к л о звезды мерцают. Эту песню слушали молча, сгрудившись, сблизившись. Каждого из космонавтов кто-то ждал на Земле, каждый знал, сегодня ночью не спят по всем концам огромной страны. И поэтому с ними ничего не случится. Отзвучала гитара, разошлись по номерам люди. Кто-то уснул с н о в младенца, кто-то ворочался на кровати, считая галактики, кто-то писал стихи или набирал сообщение в терпеливом планшете. Наговориться бы. Кумкагер думал, что не сможет с о м к н у т ь глаз, но едва он вытянулся на койке, накрывшись колючим к о з ь ы м одеялом, как ласковая тьма подхватила его и унесла в синие горы. Там, среди снежных вершин, глубоких до черноты озер, перевалов и козьих троп, все казалось понятным, простым и ясным. Счастье вливалось в грудь с каждым глотком морозного воздуха. Парусник тоже уснул. Последние проверяющие отключили приборы и задраили двери, сели в маленькие автобусы и отправились по домам. Сегодня корабль окружали запахи степных трав, вездесущие летучие мыши парили вокруг, едва не задевая холодный металл. Сегодня завершены все дела, подписаны все бумаги, разложено по отсекам грузы, проложен верный маршрут. А завтра ждет небо. Орбитальная база Сатурна осталась далеко-далеко. Из иллюминаторов уже не удавалось разглядеть плавные контуры станции. Уверенным голосом капитан Крымов отдал приказ. Кумкагир глубоко вдохнул и набрал команду на пульте. Три, два, один. Есть. Сверкающие серебром стелларитовые паруса развернулись с неслышным хлопком. Движение Гамаюна сделалось плавным и мягким. Предметы снова обрели вес. Экипаж зааплодировал, ребята обнимались, смеялись. Доктор Маруся даже прослезилась от радости. У Закаряна, конечно же, оказался припрятан армянский коньяк, и все, кроме Кумкагира, пригубили по глотку за успех нашего невероятного предприятия. Мы летим. Получилось. Ура. Да. До цели еще больше десяти лет пути, и в полете может случиться все, что угодно. Да, космос безжалостен и полон опасностей: жестокая радиация, звездная пыль, черные дыры, блуждающие кометы, то, о чем люди еще не знают, потому что ни разу не сталкивались, и никакие ученые не сумели ни догадаться, ни предсказать. А еще другие миры, новые планеты с бушующими морями, неприступными горами. и раскаленными пустынями, огромными нехоженными лесами, ни на что не похожими птицами и зверями, а если повезет и с созданиями, наделенными разумом, может грандиозным и непостижимым, может едва пробуждающимся, получится ли найти с ними общий язык? Впереди полнейшая неизвестность. Что может быть лучше для настоящих первопроходцев? Экипаж разошёлся по своим постам, считывать показания, проверять охлаждение и систему подачи воздуха, поливать картошку в теплице, отправлять в ц у п отчёт. Ещё месяца два связь с Землёй будет держаться, потом оборвётся. Разве что чудом получится пробить канал, достучаться до близкого человека, услышать знакомый голос? Кумкагиру почудилось, что в наушниках звучит песня шамана. Песни Северного простора, пурги и ледяных духов, удары бубна, попадающие в такт сердцу. Он улыбнулся и посмотрел на экран. Абсолютная чернота, слепящий свет и знакомые силуэты небесных тел. Вот опаловый шар Урана, вот мрачная тень Нептуна, вот бродяга Плутон, вот рассекает небо искрящийся хвост кометы 6 7 Пи. Вот не яркая проксима центавра, жди нас, звезда, мы уже близко. Пилот Кумкагир вел гамаюн к цели, и космос расступился перед ним, словно волны под напором Колумбовой каравеллы. Резная фигурка м а м о н т а лукаво блеснула с апфировым огоньком.